Понсон Дютирайль. Похождение ракомболя или драмы Парижа. Книга вторая. История шестая. Смерть дикаря. Граф Артов был одной из тех северных натур, одаренных удивительным самообладанием и скрытностью. Несколько минут он стоял неподвижно, устремив глаза на конверт, который казался ему надписанным рукою его жены. То был действительно растянутый и несколько крупный подчерк. «В этом конверте, — подумал граф, — заключалось письмо к Ролану де Кле, то есть к человеку, который, по словам графини, преследовал ее своими несносными любезностями и хотел даже пробраться к ней в Гейдельберг, в ее виллу на берегу Некора». Граф сейчас же вспомнил о насмешливых взглядах за игорным столом, о победоносном виде Ролана при получении этого письма, о неделикатном ожесточении, с которым он старался обыграть его, об угловатости речи, с которой он принял его благодарность, И, наконец, о поспешности, с какой у Фабьен, вырвал из его рук письмо и сжег на свече. последнее это обстоятельство приняло в глазах графа всю важность открытия. Он сложил конверт в четверо, хладнокровно положил его в карман и вышел, не обратив внимания на маркиза де Шамири, который казался углубленным в чтение «Таймс». Но ракомболь следил за ним, и когда граф ушел, то он посмотрел на часы и пробормотал. «Теперь полночь, если не случится только чего-нибудь непредвиденного, все идет пока очень хорошо. Бакара, конечно, ждет своего мужа, если только она воротилась от своей сестры. Можно предполагать, что этот барин разразится припадком горячки и, пожалуй, убьет ее без всяких объяснений». На губах Ракамболя показалась улыбка. «Эта развязка, — прошептал он, — будет коротка, — А вообще, самые короткие мелодрамы считаются всегда лучшими. Если же напротив того графини еще нет дома, то граф, вероятно, отправится к нему. И тогда выйдет приуморительная история. Ребекка не посмеет нарушить моих приказаний. Она, наверное, уехала уже теперь от Ролана, и объяснение его с графом выйдет призабавное. Иракомболи опять принялся за чтение «Таймс». В это время граф Артов мчался во весь опор в улицу Пепиньер. На дворе отеля стоял заложенный купе графини. Пар, валивший от лошадей, прикрытых попонами, свидетельствовал, что она только что приехала. «Давно ли ты здесь?» – спросил граф, выходя из Файтона. «Ее сиятельство приехали сию минуту», – ответил ему кучер. Граф молча поднялся по лестнице. Бакара действительно сейчас только приехала от сестры, с которой провела целый вечер. Когда муж ее вошел, графиня сидела на кушетке в своем будуаре. Ее спокойное лицо осветилось радостью, столь чистой и целомудренной, когда вошел граф, что он почувствовал себя как бы завороженным этим спокойствием. «Здравствуй, друг», — сказала она, протягивая ему руку. «Какой ты милый, что возвращаешься домой всегда аккуратно». Граф взял руку графини и сел подле нее. Он был очень бледен, но ни малейшая молния гнева не сверкала в его глазах, и графиня, несмотря на свою проницательность, не заметила сначала его мучительной тоски. «Какой, однако, ты серьезный?» — заметила она. «Ты верно проигрался?» — граф молча пожал плечами. «Уж не разлюбил ли ты меня?» — тихо спросила она. У графа потемнело в глазах. Он провел рукою по лбу, как будто его преследовало какое-то страшное видение. Однако ж он сейчас же оправился. «Милая моя Луиза», — проговорил он. «Позволь мне приложить мою руку к твоему сердцу». Графиня не понимала его, но немедленно взяла своего мужа за руку и сама прижала ее к сердцу. Оно билось совершенно спокойно и ровно. Улыбка не сбегала с ее уст, а взгляд выражал обычную меланхолию. «Но что с тобой, мой возлюбленный Станислав?» – спросила она. «К чему все эти глупости?» «Луиза», – сказал он, – «позволь задать тебе несколько вопросов». «Сделай одолжение, господин Пристав, Какое же я сделала преступление?» «Не знаю», — проговорил он холодно. Графиня посмотрела на своего мужа. «Господи, не помешался ли он?» — прошептала она. «Кажется», — ответил ей граф тоном глубокого убеждения. Бакара вздрогнула и невольно взволновалась. «Ты только что приехала?» — спросил он. «Да, сию минуту. Ты была у сестры?» «Разумеется, у сестры» а прошептал граф и задумался. Бакара мгновенно поняла, что ее муж находится в припадке ревности. Быть может, другая женщина, более молодая, более гордая, не столь любящая и, главное, не столь опытная в житейских треволнениях, возмутилась бы при одном намеке на подозрение. Но графиня называлась прежде Бакара – Она знала, что воображение поддается предвестникам несчастья слишком скоро для того, чтобы самый доверчивый и самый благородный человек мог бы постоянно быть огражден от подозрительности. Она ограничилась тем, что посмотрела на своего мужа и сказала ему, улыбаясь. «Бьюсь об заклад, что ты ревнуешь меня». «Это правда», — ответил граф, невольно побежденный спокойствием жены. «Ну так исполни же свой долг, употреби права мужа и спрашивай меня, мой дорогой Станислав». «Ты, кажется, говорила мне, — пробормотал граф с некоторым замешательством, — что Ролан Декле ухаживает за тобой. Сначала в Бадене, а потом в Гейдельберге. Он вытащил меня из воды, когда я не воображала тонуть, потому что умею плавать, Еще необходимым назвать себя моим избавителем». «Именно так. Я знаю только то, что Декле — отъявленный фат. Он способен хвастаться своими любовными удачами, даже и такими, каких у него никогда не бывало. Поэтому-то я и не принимала его». «Однако ж, так как я все-таки считаю себя обязанной ему, мне хочется просить тебя об одном позволении». «Говори», — сказал граф, решившись выслушать жену до конца. «Завтра вечером у нас будут некоторые из твоих друзей. Между прочим, Дэсмоль, ты ведь, кажется, приглашал его без церемоний на чай». «Да, что же». «Ну так позволь мне пригласить этого Декле. Мы поблагодарим его. Через неделю он привезет нам свою визитку. Ты пошлешь ему взамен свою. Тем дело и кончится». «И больше ничего?» — Положительно ничего. — Ты не видала его по возвращении? — Не видала. — Странно, — проговорил граф, полуубежденный спокойствием жены. Но Бакара нахмурилась. — Послушай, милый Станислав, — сказала она, взяв его за руку. — Объяснимся, пожалуйста. Ты такой добрый, такой благородный человек. Ты слишком хорошо знаешь мою любовь к тебе, чтобы обижать меня без всякой причины. — Вы справедливы, — пробормотал граф. «Теперь моя очередь допрашивать», — сказала Бакарас внезапной требовательностью в голосе. «Отвечай же мне». Граф молчал. «Где ты был? Что слышал? Что тебе говорили?» «Я был с Шатом Алии в клубе и встретил там этого Декле, который обходился со мной чрезвычайно дерзко». «Это не должно удивлять тебя, так как он осмелился писать ко мне любовные письма? И больше ничего?» Нет. С Декла было несколько мальчуганов, его приятелей, которые хвастались его любовными интригами и бросали на меня насмешливые взгляды. «Это становится серьезнее. Декле способен компрометировать меня. В таком случае я беру на себя труд хорошенько проучить его. Нос, дальше? Дальше?» — продолжал граф, дрожавшим от волнения голосом. Пока Декле играл в карты, ему принесли письмо, которое, как он объявил во всеуслышание, писала ему таинственная дама под вуалью. Эта дама, которую он имел претензию считать аристократкой, ждала его в его квартире. «И, — добавил граф с возрастающим волнением, — он бросил конверт под стол, а письмо подал маркизу де Шамери, который, как кажется, в дружбе с ним. Но в эту минуту Виконт де Асмоль вырвал записку из его рук и сжег ее. «Но ведь это настоящий скандал! Ну, что дальше?» «Эти господа уехали!» «Движим и любопытством я почти машинально поднял этот конверт. Вот он. Прочтите его». «Дай сюда», — проговорила живо графиня, протягивая свою руку. Граф в волнении смотрел на свою жену. Но вдруг бакара побледнела, вскрикнула и вскочила со своего места, как бы укушенная ядовитою змеей. «О, это невозможно!» — вскричала она вне себя. «Это просто безумие, затмение рассудка». «Это положительно мой почерк и так хорошо подделанный, что можно подумать, что это я сама писала». И Бакара опустилась на стол. Но порыв ее негодования был так велик, голос звучал так правдиво, а испуг выразился так наивно, что граф не выдержал и упал перед ней на колени. «О!» — вскрикнул он. «Прости меня, Луиза, что я осмелился усомниться в тебе». Графиня обвела руками его шею и поцеловала его черные кудри. «Да и кто не усомнился бы», — прошептала она. Вдруг Артов поднялся с места. «Графиня», — сказал он так серьезно, что заставил бы содрогнуться самых храбрых, Роланд де Кле есть презренный негодяй, и потому он умрет завтра же». И этот человек, этот аристократ, в жилах которого текла кровь древних татар, выпрямился с свирепым и угрожающим видом и поклялся «убить Фата», осмелившегося навести подозрение на женщину, которой он, граф Артов, не побоялся дать свое имя. Он сделал шаг к двери с намерением отправиться к Ролану-де-Кле, дать ему пощечину и заставить его драться сейчас же без всяких объяснений. Но графиня опять превратилась в бакара, то есть в женщину, некогда подчинившую юного графа своей воле и отказавшуюся от своей власти только тогда, когда она поняла, что обязанность ее кончена. «Не уходи», — сказала она, — «и выслушай меня прежде». Во взгляде и в голосе ее было столько требовательности, что граф остался. «Выслушай же меня», — сказала она, — «и ты увидишь, права ли я». «Говорите, что я должен делать?» «Друг мой», — заметила тихо графиня, рассматривая конверт, — «этот почерк похож на мой до такой степени, что, наверное, озадачил тебя, и ты вывел такое заключение, какое не могло родиться в твоей голове в минуту хладнокровия». «Пожалуй, что ты и права, но этот почерк» — из двух одно. Или Деклех хвастался, что имел со мной свидание, подделал мой почерк, словом, вел себя как презренный негодяй. Или же все это есть не что иное, как прихоть случайности, по воле которой два существа, родившиеся в разных концах света и никогда не видавшие друг друга, бывают иногда удивительно схожи между собой» а в данном случае имеют одинаковый, совершенно схожий между собой почерк. Но ведь это почти невероятно. Ничего нет невозможного, мой друг. Но эти взгляды, эти улыбки, замечал ли ты их раньше? Нет. Ну так, право, это тебе просто показалось. Но я такого мнения. Или Декле подлец, и тогда его следует наказать публично среди белого дня» собрав, конечно, предварительно полные доказательства его подлости. «Это правда. Или это просто случайность? В таком случае посмотри на меня хорошенько, мой дружок, и спроси тебя: Мысли молись, чтобы женщина, которую ты возвысил до себя и которая дерзнула принять предложенное тобою имя, была до такой степени низкой, чтобы запятнать честь, даровавшую ей твое прощение». И графиня смиренно преклонилась перед своим повелителем. Граф обнял ее и проговорил с восторгом. «О, я желал бы, чтобы целый свет, свет, осмелившийся осуждать меня, видел и прочувствовал, чего ты стоишь, моя ненаглядная жена!» Прошла минута безмолвия и волнения между супругами. Но вдруг графиня прервала это молчание. «Позволь мне, дружочек, действовать самой, как бывало». «О, делай, что хочешь. Я приглашу Декле завтра вечером на чай». Замечай за ним сколько тебе угодно, и если он осмелится хоть на один момент выйти из пределов глубокого уважения, я сама выдам его тебе. «Изволь», — сказал граф. Бакара взяла перо и написала следующее. «Милостивый государь, я не забыла, чем я обязана вам, и очень хорошо помню происшествие на берегу Некора. Позвольте мне просить вас пожаловать к нам завтра вечером, в воскресенье, и принять мою благодарность за чайным столом в обществе коротких наших знакомых. «Готовая к вашим услугам, графиня Артова». Графиня запечатала записку и оставила ее на столе в будуаре. «Мой лакей отнесет ее завтра утром», — сказал граф. Супруги вышли из будуара. Почти в ту же минуту отворилась дверь, ведущая в кабинет, через который некогда вошел вантюр графу. Теперь эта комната обратилась в будуар. Только на этот раз вошел не вантюр, бывший управитель Маласи, а цампа, орудие ракамболя» новый камердинер герцога де Шатомальи Цампа, который, повинуясь приказанию своего незнакомца, устроил себе связь с отелем Артова. Он подошел к столу, где лежала записка графини, осторожно распечатал ее, списал и опять запечатал гербовой печатью, которая лежала на столе. «Дело кажется спешное», — сказал он про себя. «Не сбегать ли мне в Сюренскую улицу?» Мой незнакомец сказал мне, что на всякий случай он будет там от двенадцати до двух часов ночи. И Цампа вышел на цыпочках из будуара. Он не ошибся и действительно застал Ракамболя, переодетого в свой обычный костюм с застежками. «А, верно, что-нибудь новенькое?» — заметил Рокомболь, увидя Цампу. «Право, не знаю», — ответил Цампа. «Так зачем же ты пришел?» «Да дать вам копию с одного письма, которое графиня написала перед тем, как идти спать. Что же это за записка?» Я распечатал ее и списал. «Ну так давай же копию». Ракомболь внимательно прочитал приглашение графини Артовой, написанное ею Ролану де Кле. «Черт побери», — проговорил он. «И ты думаешь, что это не новости?» «Я сказал, что не знаю». «А я говорю, что ты болван!» «Покорнейше вас благодарю». «Ты, братец, бессознательно спас наше дело. Мы бы погибли, если бы ты не принес мне этого лоскутка бумаги». «Стало быть, вы довольны мною?» «Очень доволен, и особо в интересах, которые я теперь действую, конечно, наградит тебя». Цампа поклонился. «Приказаний не будет? Никаких! Ступай себе спать!» Цампа молча повернулся и вышел, а ракомболь поспешно переоделся и помчался в своем файтоне в пасси. Ребекка собиралась ложиться спать, когда он приехал. Как истая дщерь Евы, делающая из своей красоты профессию, она никогда не ложилась до двух часов ночи, если даже ей решительно нечего было делать, кроме как гадать на картах. «Как?» — сказала она с удивлением. «Вы приехали в такую позднюю пору?» «Моя милая», — отвечал Ракомболь, — «возьми перо и пиши, но как можно лучше». «Это зачем?» «Пиши под мою диктовку то, что я буду тебе сейчас диктовать». «Оно должно быть непременно одинакового почерка с теми, которые ты уже писала Ролану». «Отлично», — ответила Ребекка и села к столу, а ракомболь стал диктовать ей. На следующее утро Ролан де Клев встал довольно рано и в особенно веселом расположении духа. У изголовья его сидел октав, куря сигару и читая газеты. «Эге», — заметил мальчуган, — «ты теперь уподобляешься Франциску Первому, когда он спал на пушечном лафете накануне Мариньянской битвы. Ты находишь?» «Еще бы! Ты по меньшей мере рыцарь, если уж не король!» И никогда в душе рыцаря не царствовало такое безмятежное спокойствие перед битвою. «Что ты тут говоришь о битвах?» «Как, ты не боишься?» «Чего?» «Графа Артова!» Ролан презрительно пожал плечами. «Во-первых, мой любезный», — сказал он, — «я не вижу, почему я должен бояться графа Артова. Но ведь рано или поздно он все узнает?» «Очень немудрено». «И вызовет тебя на дуэль. Ну так что же? Пусть вызывает. Говорят, он страшный человек. Все мужчины одинаковы. Но ведь он уже убил ни одного из своих противников. А теперь я убью его. И это будет гораздо оригинальнее и лучше». «Ты очень мил». «Ах, милейший», — заметил Ролан с энтузиазмом. «Какая то женщина! Какой ангел!» Вчера она ездила к сестре, и хотя боялась, что ее муж успеет воротиться, а все-таки заехала ко мне. В эту минуту позвонили. «Что, если это сам граф Артов?» – подумал Октав, но его предположение не оправдалось. Камердинер подал Ролану на подносе письмо. «От нее!» – заметил Ролан в полголоса и, взяв письмо, распечатал его и прочел. «Мой возлюбленный Ролан!» Пишу к тебе в три часа ночи, пока спит мой тиран и все меня окружающее. О, мой небесный ангел! Над нашими головами бушует буря, и судьба завидует нашему счастью». «Ого! Нет ли каких-нибудь новостей?» — подумал Ролан. «Вчера я поступила очень неосторожно, написав тебе собственноручно. Безумная я, безумная! Ты сказал мне, что сжег мое письмо, но ты не сжег конверта, и он попал в руки графа». «Муж узнал мой почерк. Он приехал вне себя домой от ярости, когда я только что успела воротиться от тебя. О, я думала, что он убьет меня. Однако же у меня достало духу солгать, отпереться от всего, сослаться на случайность, что женские почерки бывают иногда похожи друг на друга. Наконец он поверил мне, но потребовал от меня, чтобы я написала тебе приглашение на завтрашний вечер к чаю. Он намерен подсматривать, следить за нами». «Ролан, друг мой, будь же тверд, показывай ко мне равнодушие, как будто ты никогда и не видал меня. Я же со своей стороны клянусь, что моя наивность, осторожность и холодность будут больше, чем великолепны. О, мы будем спасены, если ты только будешь столь же тверд, как и я. Прощай. До завтра. Или нет, завтра я буду для тебя чужою, совершенно чужою. Но это только до первого удобного случая, когда мы будем иметь возможность остаться с тобой наедине». «Прощай, я люблю тебя». Письмо, разумеется, было без подписи. Ролан, как самый отвратительный фат, подал его Октаву. «Честное слово», — проговорил Октав, «я охотно отдал бы мисс Элен мою ирландскую кобылу за то, чтобы быть завтра вечером у графа Артова. Мне, по правде сказать, очень любопытно знать, как ты будешь вести себя там». Раздался еще звонок, и камердинер вошел снова с другим письмом. Оно было запечатано печатью с гербом графа Артова и написано рукою бокара. «Какая право досада, — заметила пять октав, — что я не знаком с графом. Мне так хочется посмотреть». Ровно в девять часов вечера Викон де Осмоль и Маркиз де Шемери выехали из Вернельской улицы в отель графа Артова. «Откровенно говоря, мой милый Альберт, — сказал Фабиен дорогою, — «Если бы я не боялся возбудить подозрения бедного графа, я ни за что бы не поехал к нему и, конечно, бы сослался на мигрень нашей дорогой Бланш». «Отчего это?» – спросил наивно Ракомболь. «Да очень просто. Ехать к графу для меня теперь истинное наказание, а целовать руку его жены – одно постыдное лицемерие». «Следовательно, по-твоему, не следует никуда ездить?» «О, ты и не думаешь, как я глубоко верил раскаянию этой женщины» как веровал в нее, как чтил эту высокую добродетель, отделившуюся от грязи, как отделяется алмаз от углерода. И что же, через десять минут мне придется стать с ней лицом к лицу и смотреть на ее раскаявшееся лицо, и при этом думать. Эта женщина — воплощенная ложь. Граф — человек безукоризненный во всех отношениях, — проговорил ракомболь И его жена, вероятно, сумасшедшая, если не любит его. И предпочла ему этого болвана де Кле добавил Фабьен с горечью. Карета остановилась у подъезда. Лакей в графской ливрее с гербами поспешно отворил дверцу кареты и откинул подножку. Молодые люди поднялись по парадной лестнице и вошли в гостиную. Эта огромная комната с темными обоями и темными картинами испанской и фламандской школ освещалась только двумя лампами под матовыми шарами, которые стояли на камине. Эти лампы вместе с двумя свечами, горевшими на пианино, распространяли в этой комнате какой-то таинственный полусвет. По простой ли случайности или так было подстроено, но освещение это не позволяло Фабьену и Ролану де Кле приметить маленькой разницы в лице мнимой и настоящей графини артовой. Когда Викон де Осмоли и, и вошли графини, графине, то она сидела около рабочего столика в обществе семи или восьми персон. Бакара рассказывала герцогу де Шато Мальи про некоторые особенности русской жизни. Граф Артов сидел на диване и разговаривал в полголоса с одним из гостей. Он поспешно встал, услышав доклад о Виконте де Осмоле и Маркизе де Шамери, и пошел им навстречу. «А, милости просим, дорогой Фабьен», — сказал он Виконту. «Графиня уже думала, что вы нас забыли и не приедете, а ей очень хочется видеть вас». «Графиня слишком любезна», — заметил Фабьен и, подойдя к Бакара, поцеловал ей руку. «Любезный Виконт», — сказала она, — «вы, как видно, сделали очень много хорошего с прошлого года». «Я женился. Позвольте представить вам моего Шурина, Маркиза де Шамири». Несмотря на свое обычное хладнокровие и самообладание, Ракамболь слегка вздрогнул. Он невольно боялся встретиться со взглядом графини. Но он стоял в тени и, к тому же, великолепно изменил свою наружность и голос. Бакара взглянула на него совершенно равнодушно, поклонилась и повернулась к двери, откуда входило совершенно новое лицо. «При виде его, при его имени, Фабьен содрогнулся». Это был Ролан де Кле. Он вошел проворной и непринужденной поступью и поклонился графине. Граф пожал ему руку и тихо сказал. «Здравствуйте, мой противник в картах. Вы очень любезны, что пожаловали к нам». Ролан взглянул на графа, и ему показалось, что взор его был холоден, как клинок шпаги. И несмотря на то, что он был храбр, ему вдруг сделалось страшно и его тайный страх укрепил в нем решимость согласоваться с секретными наставлениями полученного утром письма. Он поклонился графине и, сказав ей какой-то уже давно избитый комплимент, отошел в сторону. «Эта женщина обладает редкою и наглою смелостью», — подумал Фабьен. «Я трепещу», — шепнул ему на ухо Ракамболь, — «чтобы Ролан не наделал каких-нибудь глупостей». В десять часов подали чай, и разговор сделался общим. Ролан смотрел украдкую на графиню и думал, «Удивительно, она еще никогда не была так прекрасна. Она прекраснее, моложе и гораздо изящнее в обращении, чем была вчера. И если подумать, что все это делается единственно для меня...» Заговорили о путешествиях. Графиня была очень весела, она рассказала про свое пребывание в Гейдельберге, несчастное приключение на водах Некора и героизм Ролана, бросившегося в воду спасать ее. Во время этого рассказа Роланд слегка покраснел и смутился под холодным взглядом графа. Но граф знал, что он писал любовные письма к его жене и, следовательно, мог приписать этой причине его смущение. Впрочем, Ролан безукоризненно соблюдал приличие и сдержанность, он не подходил близко к графине, не старался сесть около нее и даже целых два часа терпеливо играл в вист. В полночь Фабьен, сидевший почти все время как на иголках, стал собираться домой. Он подошел к Ролану и шепнул ему. «Пойдем, умоляю тебя, ради нашей дружбы!» Ролан, не возражая, встал с места и взялся за шляпу. За исключением двух английских офицеров, все гости уже разъехались, оставались также Рокамболь, Ролан и Фабьен. Между тем, как граф попрощался с гостями, Ролан поцеловал руку графини и шепнул ей, «Видите, графиня, я в точности исполнил ваши приказания». Затем он поклонился и ушел, оставив бокара в недоумении, что он хотел ей этим сказать и какие могла она отдавать ему приказания. Она тщетно старалась объяснить себе эти слова, когда ей, наконец, пришло в голову, что Ролан, не отказываясь от роли вздыхателя, хотел, вероятно, намекнуть ей, что догадывается, по каким причинам она не приняла его в Гейдельберге и таким образом приписывал рыцарскую заслугу своей сдержанности. «Но», — сказала она мужу, когда они остались вдвоем, — Какое впечатление произвел на тебя сегодняшний вечер, мой дружочек? Я нахожу, что мы вчера совершенно напрасно клеветали Ролана и что я был, вероятно, очень смешон, когда взбесился на тебя за сходство почерков. — Следовательно, ты не ревнуешь больше? — спросила смеясь графиня. — О, конечно, нет, и ты лучшая из женщин, если прощаешь меня. Граф почтительно поцеловал руку своей жены и вышел в свой кабинет. На другой день после этого, около полудня, граф Артов поехал верхом в Булонский лес. За ним следовал нарядно одетый слуга. Объехав озеро и Прекамелан, граф почувствовал жажду и, пришпорив лошадь, помчался к Арминонвильскому павильону. Доехав до него, граф сошел с лошади и, войдя в одну из отдельных беседок, спросил себе мороженого. В соседней с ним беседке разговаривали два человека. Конечно, граф и не подумал бы прислушиваться к их разговору, если бы не узнал голоса одного из них, октава, которого граф видел накануне в клубе. И граф невольно стал прислушиваться. «Честное слово», — говорил октав, «мне очень хотелось быть вчера на вечере у графа Артова». «Ролан, должно быть, был недурен», — отвечал его собеседник. Его голос был незнаком графу. Он невольно содрогнулся. «Но», — продолжал октав, «Я не видел его сегодня утром, и, кажется, все обошлось благополучно». «Что все?» Но ведь Ролан был скромен, вежлив, сдержан и вообще вел себя вполне тактично. «Но это его роль». Графиня тоже показала полное равнодушие, так что ни один мускул не дрогнул на ее лице. При этих словах холод охватил сердце графа, и он чуть не разбил блюдечко, которое держал в руке. Однако он сдержал себя, и, побуждаемый желанием узнать правду, Стал опять прислушиваться. «Честное слово», — продолжал между тем октав, — «только женщины и могут иметь чело никогда не краснеющее», — как это говорит достопочтенный Жан Рассин. «Это верно, они больше мужчин умеют управлять собой». А графиня, по словам Ролана, была просто восхитительна. Она притворилась, что видит его в первый раз и едва говорила с ним. «Однако уверен ли ты, что Ролан не хвастает?» «Да». «И его на самом деле любят?» «Конечно!» Ты видел у него когда-нибудь графиню? Нет, но я видел ее в опере. С ним? Да. Она была без вуали? Нет, но она сняла ее потом в ресторане. При этих последних словах у графа на лбу выступил холодный пот. К тому же, продолжал октав, я на перстник Ролана. Он показывает мне все ее письма. Я ведь первый узнал, что графиня принимала его в пасси. Наконец, я был вчера утром у Ролана, и при мне принесли письмо... «От графини? Разумеется. В этом письме графиня предупреждала его, что он получит другое, которое будет приглашением на чай». Граф чуть не вскрикнул при этих словах. «Только ты, конечно, понимаешь, — продолжал октав, — что одно-второе письмо было написано рукой у графини. Первое, как и все остальные, рукой ее горничной. Бакара чересчур осторожно. Но ведь Ролан рискует в таком случае своей жизнью. Я говорил ему то же самое». Я никогда не видал графа Артова, но знаю, что он ужасный, неумолимый человек, владеющий великолепно оружием. Да, если у него достало духу жениться на Бакара, так надо же иметь такие качества, потому что... Актав не успел договорить, ему послышался дикий вопль, и когда он поднялся со своего места, то... В дверях беседки, где он сидел, стоял сам граф Артов». Он был бледнее мертвеца, губы его судорожно подергивались, а глаза горели каким-то особенным огнем. Он подошел к испуганному октаву и с необыкновенной силой поставил его на колени. «Милостивый государь!» — сказал он хриплым голосом. «Вы, вероятно, узнали меня. Я граф Артов, тот самый, над честью которого вы издевались целый час. Я мог бы тотчас же убить вас, даже без всякого оружия». «Но вы еще ребенок, у вас, может быть, есть мать, которая любит вас, и я оставляю вам жизнь. Я прощаю вас, но только с одним условием». В этот момент граф был положительно страшен и так величественен, что обоих юношей объял ужас. Октав, дрожа как осенний лист, пробормотал какое-то извинение. Граф поднял его и сказал, «Милостивый государь, вы должны поклясться мне, что воротитесь немедленно домой» не будете целые сутки никуда выходить и не увидитесь с Роланом Декле». «Клянусь», — прошептал Октав, «помните, что если вы не сдержите этой клятвы, то я убью вас, хотя мне нужна не ваша жизнь, но его». И сказав это, граф вышел. «Ролан погиб», — пробормотал Октав. Мы должны теперь вернуться несколько назад и познакомиться покороче с доктором Мулатом, занимавшимся специально извлечением болезней, зарожденных под тропиками. Доктору было уже 40 лет. Он родился в Гваделупе и всю свою жизнь занимался токсикологией, то есть наукой о ядах. Доктор Самуил Альба занимал прекрасную квартиру в первом этаже отеля в предместе Сент-Оноре. При его доме находился огромный тенистый сад. В тот день, когда граф Артов нечаянно услышал разговор Октава в Арминанвильском павильоне, маркиз де Шемири приехал к доктору и застал его занятым в рабочем кабинете, который многочисленные клиенты прозвали палатою ядов». По стенам этой комнаты тянулись огромные полки с книгами. На столах стояли химические реторты, склянки, кувшины, колбы. Здесь он проводил научные исследования. Когда ракомболь вошел к нему, то доктор сидел перед столом и тщательно рассматривал в увеличительное стекло ткань широкого зеленоватого сухого листа, который по своей форме и объему не принадлежал к европейским растениям. «Здравствуйте, доктор!» – сказал ему ракомболь, протягивая руку. – Извините, что я потревожил вас, но я проезжал мимо и, вспомнив, что вы спасли моего бедного матроса и что я еще не успел поблагодарить вас, не мог не завернуть к вам и не загладить свою ошибку. Произнося эти слова вежливым тоном вельможи, ракомболь небрежно положил на камин банковский билет в тысячу франков. Доктор предложил маркизу садиться и пододвинул ему стул. «Вы слишком добры и любезны, маркиз», — сказал он, что обеспокоили себя из-за таких пустяков. «Разве вы считаете ни во что удовольствие видеть вас, доктор?» Мулат молча поклонился. «Вот», — продолжал ракомболь — «вы опять за своими книгами, допрашивая постоянно науку, и медленно убиваете себя над изысканиями новых средств для скорейшего исцеления своих ближних». «Маркиз», — ответил скромно доктор, — «чем больше изучаешь науку, тем яснее видишь, что в ней есть тайны, которые можно уразуметь только после больших затруднений». Ракамболь завел тогда разговор о ядах и, узнав от доктора, что у него есть яд, производящий почти мгновенное помешательство, незаметно, во время выхода доктора из кабинета, украл немного этого яда и, спрятав, простился с ним и уехал. Ровно в час пополудни он приехал домой. На дворе отеля стоял наемный фиакр. «Это еще что?» – подумал удивленный маркиз Дешумери. «Кто это еще пожаловал ко мне?» И, обратившись к лакею, он спросил, «У кого гости?» «У господина Виконта граф Артов». — Граф Артов? — повторил с удивлением Маркиз. — Точно такс. — Ого, должно быть случилось что-нибудь новенькое, — подумал Ракомболь. Бьюсь об заклад, что взрыв уже последовал. Надо быть вполне осторожным. И Ракомболь торопливо отправился к Фабьену, сидевшему в кабинете вдвоем с графом Артовым. Лицо графа было бледно, а губы судорожно подергивались. Фабьен обрадовался приходу своего Шурина ракомболь невольно приостановился на пороге и молча посмотрел на встревоженные лица собеседников, как бы спрашивая себя, что произошло между ними. Граф Артов оставил Октава ошеломленным происшедшей сценою и опять помчался к заставе звезда. Здесь он остановился, соскочил с лошади, отдал ее своему кучеру и сел в первый попавшийся ему наемный купе. «Вернельская улица!» — крикнул он кучеру. «Отель Дешемери!» Граф желал видеть Фабьена, вспомнив про то, что накануне тот сжег записку Ролана де Кле. А если Фабьен поступил таким образом, то это ясно указывало на то, что он посвящен в тайны Ролана. Поступок Ролана, конверт, рассказ «Октава» — все это сложилось так вместе, что могло убедить самого недоверчивого человека, а в душе графа все еще шевелилось сомнение. До такой степени он любил свою жену и веровал в нее. До такой степени чистую и благородную она казалась ему еще вчера. Но сомнение графа было непродолжительно. Он понял, что виконт Фабьен де Осмоль скажет ему всю правду, если он вынудит его к тому, и поэтому-то и отправился к нему. Фабьен спокойно писал письмо, когда граф явился к нему, как снег на голову. «Любезный граф, вас ли я вижу?» проговорил Фабьен, догадавшись по его бледности, что случилось что-нибудь особенное. «Я к вам по делу», — ответил ему граф. Фабьен подвинул ему стул и не заметил даже, что граф не подал ему руки. «Любезный Виконт», — начал граф, не садясь на предложенный ему стул, — «вы, кажется, очень дружны с господином Декле». «Пожалуй, да, пожалуй, и нет», — ответил Фабьен, слегка вздрогнув. «Собственно говоря, наши отцы были друзьями, а я обещал только его дяде-опекуну наблюдать за ним». «Мы ведь с вами дружны уже семь лет, не так ли?» «Совершенно верно, любезный граф». «Вы серьезно ведь были моим другом?» «Сколько, мне кажется, я и теперь не переменился, но», — добавил Фабьен, улыбаясь, — «к чему этот церемонный тон, мой милый граф?» «То есть вы хотите сказать «торжественный»?» «Пожалуй, хоть и так». «Дело в том, что завтра в это же время один из ваших друзей, я или господин Декле, будет убит». Фабьен вскочил со стула. «Вы, кажется, сошли с ума», — сказал он. «Любезный Виконт, я задам вам теперь один серьезный и очень важный для меня вопрос, и именем нашей дружбы попрошу вас ответить на него». «Извольте, граф». Третьего дня Роланд де Кле получил в клубе письмо. «Да». И показал это письмо вашему Шурину, маркизу де Шемири. «Это верно». «Затем вы вырвали его из рук де Кле. И это все правда». «И сожгли». Фабьен утвердительно кивнул головой. «Зачем же вы сожгли его?» Этот вопрос был сделан графом каким-то странным отрывистым голосом. Очень просто. От того, что ролан фат, ответил Фабьен, доведенный до крайности. Хм, это ведь не ответ на мой вопрос, заметил граф. Ну, так потому, что Ролан компрометировал женщину. Позвольте заметить вам, что если бы эта женщина была неизвестна вам, вы хотите сказать, что я бы не поступил так? Ну да. Положим, что вы правы. Но эту женщину знаете не только вы, но и многие из этих господ, между прочим, и господин Октав. Все это очень немудрено, право Ролан не умеет хранить своих тайн. Так согласитесь же, что вы сожгли эту записку не без причины, так как вы находились между людьми, посвященными в эту тайну». Фабьен не предвидел этого страшного и неоспоримого по логике аргумента. Он смутился и не отвечал. «Вами руководила другая, более уважительная причина», — продолжал граф то есть между вами находился муж этой женщины. «Виконт, заклинаю вас честью, отвечайте мне!» «Вы правы», — пробормотал почти уничтоженный Фабьен. «После вашего отъезда я остался у карточного стола. Под этим столом я нашел конверт, в котором господин Декле получил это письмо. Я поднял его и узнал почерк моей жены». Фабьен молчал. Я сейчас же воротился домой и показал конверт своей жене. Она вскрикнула от изумления, и этот крик был настолько искренен, что я подумал, что Декле подлец и что он подделался под ее почерк. «Это опять-таки очень немудрено», — сказал Фабьен, надеясь, что у графа не было других доказательств виновности его жены. «Позвольте, позвольте, я еще не закончил». «Жена предложила мне пригласить господина Декле, и вы вместе с ним провели у меня этот вечер». «Я, право, не заметил ни одного слова и ни одного даже взгляда. Погодите, погодите!» — перебил его граф и рассказал ему в нескольких словах все то, что он только что слышал и что затем последовало. Во время этого рассказа он смотрел на Фабьена проницательным, испытующим взглядом, как бы желая проникнуть в сокровенную глубь его мыслей. У виконта де Моля выступил на лбу холодный пот. «На свете нет ничего невозможного», — добавил граф. Возможно, всегда и ошибка, несмотря даже на очевидность фактов. Но я вспомнил ваш поступок, и непобедимое желание узнать, наконец, истину, вынудило меня ехать к вам. Неужели я должен сказать ее вам? Иначе я сейчас же еду к Декле и убью его. Но, граф, если же вы подтвердите, что моя жена виновна, я вызову его на дуэль и убью его честно. Если же вы скажете мне, что она невинна, я поверю вам на слово». Викон де Асмоль сидел, как на иголках. «Ну что же вы молчите?» Фабьен глубоко вздохнул. «Пошлите ваших секундантов к Ролану!» Чуть слышно прошептал он. Граф вздохнул и зашатался. Эти слова этого честного человека произвели на него действие громового удара, но он почти сейчас же оправился и сказал. «Хорошо, я вам верю. У вас есть доказательства?» «К несчастью». «Вы видели графиню Уралана?» «Да». Это последнее слово Фабьен произнес чуть слышно и глухим голосом. В это самое время вошел ракомболь. Присутствие его становилось здесь больше, чем необходимым. Оно придавало бодрости Фабьену, который, несмотря на свое нравственное мужество, уже начинал падать духом. У графа Артова достало еще силы воли протянуть руку вошедшему маркизу. «Здравствуйте», — сказал он при этом слегка дрожащим голосом. «Любезный Виконт», — продолжал он, затем обращаясь к Фабьену, — «вы всегда были мне другом, и сейчас доказали мне, что ваши чувства не изменились». «О, как теперь так будет и всегда», — проговорил Фабьен. «Ну так докажите же мне на деле это». «Чем? Я не попрошу вас, конечно, быть секундантом вашего друга. Прежнего, граф, а теперь я его презираю». «Нет, я прошу у вас более простой услуги. Мне просто не хочется возвращаться сегодня домой». Позвольте мне пробыть до завтра у вас. Располагайте моим домом, граф, сказал ракомболь Тогда граф сел и написал своей жене следующее письмо. Графиня, вчера и даже сегодня, час назад, я все еще сомневался. Теперь же сомнение невозможно для меня. Завтра я дерусь с Роланом Декле и надеюсь убить его. Через час после того я уеду из Франции, если не убьют меня самого. Но я не хочу погибнуть от его руки. Я вас любил и прощаю вас, граф. Артов». Написав эту записку, граф запечатал ее и сказал Виконту де Осмоле. «Я оставлю вас ненадолго, мой друг. До свидания. Прощайте, Маркиз». И граф вышел, спокойный по наружности, но с разбитым сердцем. «Куда прикажете вести? спросил его извозчик, когда он сел в наемный фиакр. «Прованская улица!» — крикнул граф. Ролан де Кле сидел дома. В это утро он получил от Ребекки записку следующего содержания. «Вы вчера были просто восхитительны, и я награжу вас за это. На всякий случай не уходите из дому до пяти часов, может быть, я успею вырваться хоть на минутку от своего тирана и побывать у вас». Ролан, повинуясь этому приказанию, отослал даже своего камердинера, чтобы быть совершенно наедине с нею, если она приедет. В половине второго раздался звонок. «Это она», — проговорил Ролан, вздрогнув, и побежал отворять, но, отперев дверь, он невольно отшатнулся. У него потемнело в глазах. Это была не она, а он, он, муж, страшный граф Артов. «Милостивый государь», — сказал ему граф, — «мне нужно сказать вам несколько таких слов, которые я нахожу неудобным говорить здесь на пороге, а потому я прошу позволения войти к вам». И сказав это, граф прямо прошел в гостиную Ролана и сел. Декле последовал за ним и тоже сел. Он уже не сомневался, что граф все знал. Ролан горделиво поклонился графу и сказал, «Чему обязан я чести вашего посещения, граф?» «Я все знаю». Фат поклонился опять. «Я к вашим услугам», — сказал он. «Очень хорошо. И согласен на все ваши условия. Сначала пистолет, а потом шпага. Вы, конечно, понимаете, что мы будем драться смерть. Это как вам будет угодно. Завтра в восемь часов утра». «Где?» «О, разумеется, не в Булонском лесу. «Она, пожалуй, явится туда и разыграет трогательную сцену. Мы будем драться в Венцене у тронной заставы. Я буду там с моими секундантами», — ответил Ролан. «Прощайте, милостивый государь. До завтра», — сказал граф с ужасающим хладнокровием. Ролан любезно проводил его до лестницы. Тут они обменялись еще раз взглядами и поклонами. Ролан, нужно отдать ему справедливость, вел себя вполне прилично и достойно на этом свидании. Он находил поступок графа чрезвычайно логичным и основательным и не подумал увертываться. Так как граф знал все, то драться было необходимо. Но Ролан обладал только одним хорошим качеством – храбростью. А когда прошел первый момент его изумления и смущения, то он увидел в вызове графа только одно средство еще больше возвыситься в глазах своих приятелей-молокососов, которые и без того уже приходили в удивление от его успехов. Дуэль с графом Артовым придавала ему весу, и ему ни на минуту не приходило в голову, что граф может убить его. Под влиянием какой-то лихорадочной радости он написал октаву письмо и сообщил ему о предстоящей дуэли с графом, которая происходит из-за того, что сильная любовь к нему графине Артовой скомпрометировала ее мужа. Одним словом, одна эта записка заслуживала уже поединка. Граф Артов отправился от Ролана-де-Кле к герцогу де Шато мальи «Я пришел спросить вас об одной услуге», — сказал он ему. «Приказывайте, граф. Завтра я дерусь на дуэли». «Вы?» «Я. Хотите быть моим секундантом?» «Конечно, только...» «Вы желаете знать причину дуэли?» «Именно. Дуэль — такая печальная вещь?» Граф грустно улыбнулся. «Я выхожу на дуэль», — сказал он, «потому что еще вчера был одним из счастливейших людей, а сегодня стал несчастнейшим». «Боже мой, что вы говорите?» Ничего. Я любил, а меня не любили. Я предполагал, что раскаяние создает иногда ангелов, а теперь убедился в том, что порочность, обращенная на одно мгновение на путь истины, рано или поздно возвращается к прежнему. Вот и все. Но возможно ли это? Боже мой, возможно ли это? Графиня? Не говорите мне о ней, — перебил его глухо граф Артов. Она умерла для меня. Пока совершались события, рассказанные нами, иная сцена, не менее драматичная и раздирающая сердце, происходила в Пепеньерской улице в отеле графа Артова. Читатель помнит, что граф уехал из дому верхом после завтрака. В эти два дня по своем возвращении граф, француз душою и характером, не мог насытиться своим Парижем. Еще накануне его не было дома с самого утра и до обеда. А в этот день Бакара сказала ему, улыбаясь, «Поезжай, дружочек, я увольняю тебя до обеда». И сказав это, сама графиня уехала также за покупками. Она вернулась в три часа и узнала, что граф отослал свою лошадь и взял извозчичий купе. Это обстоятельство показалось ей несколько странным, но все-таки она не придавала ему большой важности. Через час пришло письмо не от графа Артова, а от Ролана де Кле. Ролан, прождав понапрасну до пяти часов, написал графине следующее послание. «Мой милый ангел, я целый день дожидаюсь вас, «И один только страх найти вас мертвую не допускает меня бежать к вам. Завтра мы будем драться, и надейтесь, что у меня достанет мужество победить своего врага для того, чтобы защищать вас. Ради Бога, напишите хоть слово, Ролан Кле. Письмо это принес коммердинер Ролана. Бакара взглянула на адрес и очень удивилась, что он написан не рукою сестры, от которой она ждала письмо. Она хотела распечатать письмо, когда на дворе послышался стук въезжавшего экипажа. Думая, что это муж, графиня подбежала к окну и с изумлением увидела купе сестры, из которого вышла Сириза. Мы будем называть так, с этого времени, вишню. Что с ней? подумала Бакара. Не с ума ли она сошла? И все еще не распечатывая письма, она побежала навстречу Сиризе Ролан. Сестры поцеловались. Иди к сюда, моя милая ветреница! сказала бокара и пишет, и приезжает ко мне в одно и то же время. «Что? Я не писала?» — ответила удивленная Сириза. «Ну, а это что?» — спросила Бакара, взяв с камина письмо. Сириза пожала плечами. Бакара проворно сломала печать и, взглянув на подпись, прочитала. Ролан Декле. Удивляясь все больше и больше, она прочитала первую страницу и внезапно побледнела. «Боже!» — прошептала она. «Уж не сон ли это?» Письмо выпало у нее из рук. Сириза подняла его, в свою очередь прочитала и прошептала. «Это непонятная вещь». Сестры переглянулись, но, наконец, Бакара вскрикнула. «Да ведь я почти и не знаю этого господина!» «Ах!» — проговорила Сириза. «Я тебе вполне верю. Он должно быть просто сумасшедший. Кто же вызвал его и с кем он будет драться?» «Я схожу просто с ума!» — воскликнула графиня вне себя. Но в эту самую минуту отворилась дверь, и лакей подал графине письмо, принесенное уличным комиссионером. «От его сиятельства!» — доложил человек, узнав почерк своего барина. Бакара взяла его дрожащей рукой, прочитала и с громким воплем грохнулась на пол. Через полчаса она пришла в себя. «Боже!» — говорила бедная молодая женщина. «Пойдем. Пойдем к этому господину. Я должна его видеть. Должна. О, мой Станислав! Этот негодяй осмелился подделаться под мой почерк. Боже! Боже!» И графиня, едва держась на ногах, села с сестрой в карету и приказала кучеру. «В Прованскую улицу! Гони как можно скорее!» Доехав до квартиры Ролана де Кле, Бакара осталась в карете и попросила свою сестру повидаться с этим негодяем, который осмеливался так нагло клеветать на нее. Ролан де Кле принял серизу и когда та сказала ему, что ее уполномочила ее сестра Бакара узнать, что значит его письмо к ней, то он начал уверять ее, что она, вероятно, не посвящена своей сестрой в их взаимные отношения с ним, и рассказал ей при этом, как мнимая Бакара принимала его в паси и как она была даже два раза у него. Сириза вскрикнула и бросилась к своей сестре. То, что она передала ей, придало особенную энергию Бакара. Она выскочила из кареты и проворно взбежала вслед за Сиризой в квартиру Ролана Декле. Увидя графиню, Ролан бросился к ней и хотел ее обнять. «Ах, Луиза!» – вскричал он. «Дорогая Луиза!» Бакара с негодованием оттолкнула его. «Прочь!» – вскрикнула она. «Вы подлец или сумасшедший! Вы никогда не имели права называть меня Луизой!» Но Роланд хладнокровно заметил ей, что она совершенно напрасно отказывается от того, что было. Сколько ни говорила Бакара, в каком она ни была отчаянии, но Роланд де Кле, пораженный ее тождественным сходством с Ребеккой, продолжал настаивать, что он принимал ее у себя. Бакара упала без чувств». Ее отнесли в карету, а Вишня взяла слово, что он придет вечером к ним, для того, чтобы разъяснить ту тайну, которая скрывается в этом деле. «Приду», — ответил Ролан, начинавший думать, не сошел ли он с ума. Через несколько минут после отъезда Бакара от Ролана де Кле к нему приехал мнимый Маркиз де Шемери. Ролан сидел на диване и имел вид совершенно уничтоженного человека. «Любезный друг», — сказал Маркиз де Шемери, «делая вид, что приписывает совсем другой причине упадок духа Ролана». «Я все узнал, графу Артову все известно, и он приходил к вам с вызовом». «Да это еще не то», — ответил ему Ролан и рассказал все, что произошло у него с бокара. ракомболь слушал хладнокровно до конца, не перебивая Ролана, потом посмотрел на него, улыбаясь, и сказал, «Вы еще очень молоды, мой милый, и у вас недостает проницательности и опыта. Вы не знаете женщин. Но я хочу сказать, что графиня с сестрой очень ловкие особы». «И что они обманули вас, доведя вас до отчаяния, уверяя, что вы принимали за Бакара какую-то другую женщину?» «Обманули? Меня? Ну да». «Да, мнимой графини Артовой нет и быть не может, так как подобное сходство немыслимо между двумя женщинами». «Ну а домик в Паси? «Да почему вы знаете, что это было в Паси, а не в отеле? Ведь вас, вы сами же говорили, возили в карете с матовыми стеклами». Все это окончательно сбило с толку Ролана Декле. «Так пусть же графиня и ее сестрица ждут меня сколько им угодно!» — воскликнул он. «Я ненавижу, презираю их и буду завтра же драться с графом! Только защищайтесь хорошенько! Будьте покойны!» Они простились, Маркис уехал домой, а Ролан написал Сиризе, что он не будет у них, потому что хорошо понял, какую с ним хотели сыграть комедию. После этого он отправился в клуб. От Ролана де Кле Рокомболь возвратился домой и отправился прямо к своему зятю. Он застал его с графом Артовым, который писал в кабинете Виконта какие-то письма. Он писал в продолжении целого часа и лишь затем повернулся к Фабьену со словами «Милый друг, вы позволите мне назначить вас своим душеприказчиком?» «К чему это?» – спросил изумленный Фабьен. «Меня могут убить. Перестаньте, пожалуйста. проведение не допустит подобной несправедливости. Все равно." перебил граф. «Послушайте, граф, вы все еще любите эту женщину». «Правда. И если вас не убьют, я сам застрелюсь. Это будет безумием». «Я сейчас сделал завещание», сказал граф со вздохом. «И у меня два различных состояния. Одно на родине, наследственное. Другое состоит в собственности, приобретенной мною во Франции и заключается в 60 тысячах ливров дохода. Последнее я и хочу доверить вам». Но я знаю, что вы хотите сказать. Но я имею твердое намерение умереть. Все мое счастье, вся жизнь моя заключались в ней. Ее одну любил я, и в моем сердце нет больше места для другой привязанности. Конечно, теперь не время напоминать вам о других чувствах, иначе, как только сказать «Есть мужество и в решимости жить, когда жизнь тягостна». Вот этого-то мужества у меня и нет. Мне не нужно убивать себя. Я уже умер. Фабьен вздрогнул и понял, что всякое утешение будет бесполезно. Извольте, сказал он, я исполню ваше желание. Вы согласны сделаться моим душеприказчиком? Да. Я оставлю здесь бумаги и завещание, если завтра в это время вошел Ракамболь. Появление его помешало разыграться чувствительной и раздирающей сердце сцене между графом и Фабьеном. Граф Артов почувствовал, наконец, что силы изменяют ему. В минуту появления ракомболя у него готовы уже были брызнуть слезы. «Граф», — сказал мнимый Маркиз, — «я приготовил вам комнату рядом с моей спальней. Благодарю вас, Маркиз. А так как моя сестра не знает еще о вашем присутствии, то вы потрудитесь пройти прямо на мою половину во второй этаж. С удовольствием». «Теперь шесть часов. Фабьен отправится к своей жене обедать». И ракомболь встал и провел графа по черной лестнице во второй этаж, который он занимал весь. Граф вошел за ним в маленькую гостиную, где стоял накрытый стол. «Вы будете обедать?» — спросил ракомболь «О, нет», — отвечал граф с грустной улыбкой. «Мне не хочется ни есть, ни пить. Верю, но вам завтра предстоит дуэль, и я не советовал бы вам драться с пустым желудком». «Правда», — прошептал граф и принужденно сел к столу. Он пил довольно много, так что после обеда даже несколько забылся. Позвольте мне дать вам совет, сказал ракомболь. Какой? Не пейте кофе, а выпейте лучший стакан старой настойки. Зачем? Она придает сон, а вам он необходим. Может быть, сказал граф рассеянно. Когда я служил в индийской компании, продолжал ракомболь. Я часто дрался на дуэли и всегда имел скверную привычку просиживать целую ночь накануне дуэли за картами. а Всегда являлся на бой изнуренным, и благодаря этому два раза меня чуть не убили. Какая неосторожность. Вы, конечно, не проведете ночь за картами, но при вашем душевном состоянии вы, очевидно, не сможете уснуть. А поэтому вам должно прибегнуть к наркотическим средствам. Потому что вы, наверное, не желаете, чтобы Ролан убил вас. Вы правы. — сказал граф, — дайте мне усыпительного. — Вот, — сказал Ракомболь, взяв бутылку с прозрачной жидкостью, — хотите, я приготовлю вам усыпительное собственного изобретения? — Вашего собственного? — Да, смесь вишневки со старым голландским кюрасо. — И я усну от этого? — спросил граф. — Как нельзя лучше? Говоря это, Ракомболь налил вишневки в рюмку и дополнил ее жидкостью из другой бутылки. Он взглянул на часы и подумал. — Двадцать четыре часа. «Да, теперь семь часов вечера, а граф дерется с Роланом в семь часов утра». Граф выпил рюмку одним залпом. Бру, как горько!» — сказал он. «Неужели? Попробуйте!» «О!» — сказал Ракомболь, смеясь. «Я не хочу спать, мне нужно многое сегодня сделать». В восемь часов граф Артов вышел из-за стола, спотыкаясь. Ракомболь позвонил. «Проводите графа в его комнату», — сказал он вошедшему слуге. «Как у меня тяжела голова!» — сказал граф, проведя рукой по лбу. «Прощайте, маркиз. Доброго вечера!» «Доброго вечера, граф!» Ракамболь, проводив его до дверей, отправился к сэру Вильямсу. Он подробно рассказал ему обо всем случившемся. «Уверен ли ты, дядюшка?» — спросил он. «Что, довольно 24 четырех часов?» «Да», — кивнул сэр Вильямс. «Граф, наверное, убьет Ролана». «Я в этом почти уверен и вполне убежден, что все случится, как я и сказал», написал сэр Вильямс. Сириза привезла к себе сестру, чуть живую и обезумевшую от горя. Леона Ролана не было дома. Воротясь домой в десять часов, он нашел бакара, лежащий в постели его жены в сильной горячке, так что она не узнала его. Сириза со слезами на глазах рассказала мужу обо всем случившемся и показала ему письмо графа Артова к жене. — О, я найду его, — сказал Леон, — и постараюсь его вразумить. Надо непременно отыскать ту женщину, которая так похожа на нее. В это время принесли письмо Ролана де Кле. Прочитав письмо, Сириза вскрикнула. — Негодяй! — прошептала она. Она ждала Ролана. Она надеялась, что теперь окончательно его убедит в существовании двойника Бакара. — Все потеряно, — проговорила она. — Граф выйдет на дуэль. — Нет! — вскричал Леон. «Я сейчас пойду к Ролану-де-Кле и привезу его насильно!» Он тотчас же отправился в Прованскую улицу. «Барина нет дома», — сказал Лакей, творивший Леону дверь. «Куда он ушел?» «Не знаю». «Когда придет?» «Тоже не знаю». «Так я его подожду». Лакей провел Леона в гостиную, зажег свечи и удалился. В томительном ожидании он просидел всю ночь, стало уже светать. Ролан все не возвращался. Тогда Леону пришло в голову, что если Ролан не идет, то по всей вероятности дуэль расстроилась, и он побежал в отель графа Артова. Но и графа не было дома. Ролан ушел из дома вскоре после ухода Ракамболя и отправился в клуб, надеясь прийти туда раньше Октава, чтобы не допустить разглашения предстоящей дуэли. Но Октав, под впечатлением утренней встречи с графом Артовым, повиновался запрещению его выходить из дому. Приятель, присутствовавший при этой встрече, также не явился, и, следовательно, никто из членов не знал о случившемся. Прождав напрасно около трех часов, Ролан, крайне раздосадованный равнодушием Октава, решился отправиться к нему на дом. Октав лежал у себя на диване, одетый в туфли, халаты, ермолку. «Что это?» — вскричал Ролан, остановясь на пороге. «Ты с ума сошел?» «Почему это тебе кажется?» «Ты разве не получил моего письма?» «Получил». «Ну?» Я написал к Б. «И он не пришел?» «Нет, приходил. Завтра он заедет за мной в шестом часу». «Твое равнодушие меня положительно удивляет. Ты приспокойнейшим образом сидишь дома, когда завтра мне предстоит дуэль». «Потому что я нахожусь под домашним арестом». «Кто же тебя арестовал? Блондинка или брюнетка?» насмешливо спросил Ролан. «Господин, который завтра убьет тебя». Он рассказал Ролану свою нечаянную встречу с графом Артовым и нисколько не скрыл свое впечатление страха. «Знаешь, что я тебе посоветую», — проговорил, наконец, октав. «Что? Ночуй сегодня у меня». «Это зачем? Графиня, пожалуй, опять приедет к тебе сегодня вечером или завтра утром, хоть ради того, чтобы помешать дуэли». Октав позвонил, велел приготовить Ролану постель и разбудить себя в пять часов. Роланд спал очень плохо. Лакей в точности исполнил приказание своего господина, разбудив его ровно в пять часов. Маркиз ДБ точно приехал в назначенный час, принеся с собой две шпаги и ящик с пистолетами. Октав велел заложить карету, и ровно в половине седьмого молодые люди приехали к тронной заставе на место дуэли. Карета герцога де шатомальи стояла уже у таможенной будки. За час перед тем ракомболь едва добудился графа Артова граф чувствовал себя крайне изнуренным, глаза его принимали уже бессмысленное выражение. Граф скоро оделся и вместе с ракомболем сел в купе. Как только экипаж повернул за угол, ракомболь вышел из него, сел на верховую лошадь и во весь опор помчался в Сюренскую улицу. Спустя несколько минут он вышел из своего мезонина кучером в ливреи лакея герцога де Шато мальи В это время граф приехал к герцогу де «Представьте», — сказал граф, — «сейчас, въезжая в ваш двор, я забыл, зачем к вам еду, но теперь поедемте. Мне хочется скорее убить Ролана де Кле». «Бедняжка», — подумал герцог, взглянув на бессмысленное лицо графа. Горе помрачило ему рассудок. В это время вошел Цампа. «Ваше сиятельство», — обратился он к герцогу. «Сегодня ночью ваш кучер сильно заболел и прислал на свое место английского кучера, служившего у лорда К. Хорошо?» отвечал герцог. «Нам пора ехать, господа», — обратился он к графу и секунданту, гвардейскому офицеру. Они сели в карету, и Ракомболь погнал лошадей с ловкостью и умением опытного кучера. Они первые приехали на место, но вскоре приехал и Ролан. Граф Артов был всю дорогу необыкновенно весел, но, выйдя из кареты, он сразу впал в какое-то мрачное оцепенение. Затем твердую поступью подошел прямо к Ролану, стоявшему между своими секундантами, и измерил его взглядом с головы до ног. «Милостивый государь», — обратился он к нему, — «вы должны меня выслушать, ибо от этого зависит честь вашей жены». «Моей жены?» — воскликнул изумленный Ролан. «Я оклеветал вашу супругу, простите меня». «Ваше сиятельство», — продолжал граф, и глаза его засверкали каким-то странным блеском. «Меня зовут Роланом де Кле, вас графом Артовым. Мы оба дворяне и... Вы с ума сошли!» проговорил изумленный Ролан. «О, простите меня! Я оскорбил прекрасную и благородную Бакара, но на коленях умоляю вас о прощении!» И граф опустился перед Роланом на колени. Все присутствовавшие вскрикнули в один голос. «Он помешался!» «Милостивый государь!» — обратился к Ролану герцог де Шатом Альи. — Перед вами на коленях стоит уже не граф Артов, которого честь вы попрали ногами, а сумасшедший, потерявший рассудок от любви к своей жене. Спустя после этого несколько часов Ракомболь рассказал сэру Вильямсу обо всем случившемся. — Я сделал все по твоему желанию, — прибавил Ракомболь, Но скажи мне, какая нам польза от помешательства графа Артова? — сэр Вильямс написал. Доктора предпишут графу путешествие. Бакара уедет с ним. И мы можем тогда беспрепятственно заняться герцогом Дешато Мальи. Спустя три дня после несостоявшейся дуэли, герцог Дешато Мальи получил следующее письмо от Бакара. «Любезный герцог, не знаю, считаете ли вы меня виновным или нет, но во всяком случае вы добрый, честный, благородный человек. Мое земное счастье погибло, но я хочу, чтобы вы были счастливы» чтобы вы женились на концепчионе. Мы завтра уезжаем. Доктор Зе полагает, что сумасшествие моего бедного Станислава может излечить горный швейцарский климат. О, если бы это сбылось! Во всяком случае, любовь моего Станислава для меня потеряна навсегда. Перед отъездом я должна рассказать вам, что я сделала и на что надеюсь. Сегодня я получила письмо от вашего родственника, Уланского полковника. «Любезная графиня!» «Посланный ваш привез мне письма от вас и герцога де шато Посылаю в Париж курьера с моим ответом. Курьер ваш скоро явится к вам с письмом и бумагами, имеющими для вас такую большую важность. Усердно кланяюсь графу и целую ваши ручки. Шевалье де шато Итак, любезный герцог, через несколько дней вы получите бумаги, которые сделают вас мужем концепционы. Герцог в Испании, он не знает еще о постигшем меня несчастье. Я написала ему, возобновив за вас предложение его дочери. Теперь все зависит от вас. Прощайте, мой друг, и не отталкивайте моего искреннего к вам расположения. Графиня Артова. Бедняжка, пробормотал герцог по прочтении письма. Не знаю почему, но я почти уверен, что она невиновна. Герцог положил письмо на камин за часы. Сам позаметил это, и как только барин его ушел, он не замедлил прочесть письмо графине Артовой, «Списать его и копию положить в карман». Спустя час эта копия находилась уже в руках Ракамболя. Одновременно с ним он получил письмо из Испании от Концепчьоны, в котором она извещала, что через четыре дня они приедут в Париж, и что после смерти Дона Педро и Дона Хозе герцог предоставил ей полную свободу в выборе мужа, хотя отчасти жалеет, что отказал герцогу де Шатомальи. мальи Она в самых нежных выражениях открылась ему в нетерпении скорее увидеть его». «Верьте мне так же, как я верю вам, ваша концептиона. Постскриптум. 18 числа в 11 часов вечера на бульваре инвалидов. Знаете?» Так кончила она свое письмо. Прочитав копию письма графине Артовой, ракомболь сильно задумался. «Черт возьми!» – пробормотал он. «Бакара известила герцога де Саландрера, что де Шато Мальи из его рода, что он ждет бумаг и прочее». Одним словом, если герцог получит это письмо – «Я погиб». Приказав Цампе прийти в восемь вечера, Ракомболь переоделся и отправился к своему наставнику. На дороге он встретил толстяка с седыми волосами в изношенном платье. Рокомболь взглянул на него и невольно вздрогнул. «Это был вантюр. А не худо бы возобновить знакомство с старинным приятелем», — подумал Рокамболь. Спустя минуту он вышел из купе, приказал кучеру ехать домой, а сам пошел пешком, чтобы не потерять из виду вантюра и узнать, где он живет. Ракомболь издали следил за своим старинным и, как видно, прогоревшим приятелем, который, пройдя бульвары, Монмартрское предместье, поворотил направо в улицу Рошуар, вышел за заставу и на площади Белом скрылся в сыром и грязном коридоре двухэтажного дома. Ракомболь слышал, как превратница назвала его господином Йонатасом. Он тотчас же сел в Фиакр и поехал посоветоваться с Вильямсом. Он прочел ему оба только что полученных письма и рассказал о встрече с Вантюром и о его нищенском положении. Сэр Вильямс, немного подумав, взял доску и написал. «Вантюр нам необходим. Он поедет в Испанию за письмом Бакара к герцогу де Саландрера. Герцог ведь уже получил его. Нет, оно пошло вчера. Герцог уедет оттуда сегодня утром. Следовательно, письмо встретится Вантюру на дороге». «Теперь начинаю понимать», — проговорил Рокомболь. В этот день Вантюр просидел почти целый день в винном погребке и, выиграв на бильярде семь франков, в весьма веселом расположении духа, возвращался в свою грязную квартиру на площади Белом. Хозяйка подала ему письмо с адресом, господину Йонатасу, на площади Белом. Вантюр с трепетным нетерпением скрыл конверт и, подойдя к сальной свечке, прочел. «Милый Вантюр! Ого!» — прошептал он. «Кто же это знает о моем имени?» Взглянув на подпись, он прочел страшное имя — сэр Вильямс. Сэр Вильямс — человек изувеченный и лишившийся языка по его милости. Пять лет уже Вантюр лелеял себя полной надеждой, что сэр Вильямс съеден дикарями. Итак, он писал к нему. «Милый Вантюр, я воротился из кругосветного путешествия. Уже два месяца разыскивают тебя по моему приказанию». Я хотел было распорядиться, чтобы тебе отрезали язык, как и мне. Но я великодушен и умею прощать людям, из которых возможно извлечь пользу. Выбирай, или опять сделаться моим рабом, или быть посаженным на кол. Если предпочитаешь первое, то прогуляйся около полуночи за пригорок. В противном же случае, жди скорого исполнения последнего. Сэр Вильямс. Вантюр погрузился в мрачное раздумье. Он вышел на улицу и сел на тумбу. «Дело мое скверное», — пробормотал он. «Давнишние грешки не позволяют мне просить покровительства у полиции. Бороться с сэром Вильямсом я не в состоянии, а поэтому остается одно — покоряться ему во всем». Ивантюр отправился к пригорку, будучи под впечатлением страшной угрозы сэра Вильямса. Дойдя до тропинки на вершине пригорка, он вдруг услышал за собою шаги. Он оглянулся и увидел блузника в картузе. — Сэр Вильямс, — прошептал мнимый ремесленник. Вантюр вздрогнул и остановился, стараясь рассмотреть в темноте лицо ремесленника. — Неужели ты не узнаешь меня? — спросил блузник. — Ракомболь! — вскрикнул вдруг пораженный Вантюр. — Ты не ошибся, почтеннейший! — Помощник сэра Вильямса, которому поручено рассчитаться с тобой, — сказал Ракомболь и приставил дуло пистолета к груди Вантюра который в испуге отступил назад. «Я могу быть вам полезен», проговорил он прерывающимся голосом. «В таком случае сядем на траву и потолкуем. Как твои дела?» «Весьма скверны, работы совсем нет. Рыжая бодрствует, рыжеватые снуют повсюду, так что работа под спудом весьма опасна. То есть полиция бодрствует, агенты снуют повсюду, так что воровать весьма опасно». «Что бы ты сделал за две тысячи франков?» С завязанными глазами протанцевал бы около гильотины. «Хорошо. Слушай же меня. Я по-прежнему помощник сэра Вильямса». «А где же он?» «Кто? Сэр Вильямс. Он в Париже и ворочает миллионами». «А ты?» «Я пользуюсь только крохами. Нам нужно с тобой рассчитаться. Мы можем заставить тебя работать даром. Следовательно, если тебе заплатят, то единственно из великодушия». «В чем же будет состоять моя работа?» «Дело в том, чтобы перехватить одно письмо». «Где?» «В почтовой конторе в Испании». «Ты привезешь это письмо в Париж, запечатаешь его в другой конверт и отдашь на городскую почту с адресом господину Альберту до востребования». «Хорошо, исполню все в точности. Теперь скажите, куда мне ехать?» «Пойдем». ракомболь взял Вантюра под руку и провел его за церковь, откуда вдали виднелись две светящиеся точки, похожие на каретные фонари. — Это письмо, — сказал Рокомболь, — вышло из Парижа уже 36 часов. — Так его нужно догнать? — Нет, это невозможно. — Но ты должен приехать на почту через 24 часа после письма. — Оно будет еще на почте? — Его возвратят обратно, так как получатель уехал в Париж. — Видишь там почтовый экипаж? Ты найдешь там бумажник с инструкциями и двумя тысячами франков на дорогу. Теперь ступай по этой тропинке прямо к фонарям. — Скажи только почтарю, я Йонатас. И тебе ответят. «Садитесь». «Очень хорошо». «На этих лошадях ты доедешь до Вильжуифа, там возьмешь других. В Орлеане ты переоденешься в приличную одежду, которую найдешь в чемодане сзади кареты. Прощай». Вантюр отправился по тропинке, а Ракамболь вернулся назад. «В Бордо!» — крикнул Вантюр почтарю, усевшись в карете. Спустя час Ракамболь сидел уже у сэра Вильямса. «К чему, в сущности, мы перехватим письмо Бакара?» Сэр Вильямс написал, чтобы заставить герцога де самому рассказать свою историю герцогу де Саландрера, а тот будет этим крайне удивлен. Но ведь ему поверят. Может быть, но все-таки будут ждать удостоверительных бумаг, которые тоже надо перехватить. Деревня Корта, о которой концепчье написала маркизу де Шемери, расположена на южном склоне Пиренеев по обеим сторонам большой дороги в Памплону. К северу от корты, влево от большой дороги, стоял небольшой домик, на котором красовалась вывеска «Почтовая контора». В этом уединенном домике жили только двое – старик Мурильо, деревянная нога, отставной военный, и молодой человек 16 лет по имени Педро. Однажды утром, когда Педро одевался, чтобы отправиться в обычный поход, Мурилью, разбирая у стола письма, обратился к нему с вопросами. «Ты знаешь, наверное, что герцог де Саландрера уехал?» «Управитель его мне говорил, что он, наверное, уезжает 18 числа. А разве есть к нему письмо?» «Да. Дайте сюда, я снесу его в замок, а если герцог уехал, то мы отправим его с сегодняшним курьером во Францию». Педро положил письмо в сумку и отправился в обход. Но он возвратился в корту спустя час после проезда курьера, и поэтому письмо к герцогу де Саландреро, который действительно уехал, осталось в почтовой конторе до следующего дня». На следующую ночь в два часа Мурилья проснулся от стука приближающегося экипажа, который вскоре остановился у почтовой конторы. Он наскоро оделся, выбежал за калитку, где при свете каретных фонарей увидел толстого господина, закутанного в дорожный плащ и шедшего с самоуверенностью богача. Это был Вантюр. Это Корта, ближайшая деревня к замку де Саландрера? — спросил он деревянную ногу. — Точно так. — Можно по этой дороге проехать в замок в карете? — «Нет, вам придется вернуться назад за целое лье и потом взять влево. Ваша милость знакома с его сиятельством?» «Герцог мой лучший друг. Я обещал ему заехать проездом в Мадрид», — горделиво отвечал Вантюр. «Я маркиз де Кок Герон. Но герцога нет в Саландрере. Он третьего дня уехал». «Вы, наверное, знаете?» «Наверное». «Доказательством тому служит письмо к его сиятельству из Парижа, которое я отошлю ему обратно». «Ах, какая досада!» — проговорил Вантюр, рассматривая домик и полисадник инвалида. «Далеко отсюда почтовая станция?» — спросил он, садясь в карету. «В лие. Почтовая карета уехала. Проехав курту, она повернула в дубовый лесок, густая тень которого совершенно скрывала свет луны. Дорога шла в гору, и поэтому лошади шли шагом. Вантюр воспользовался этим случаем и проворно выпрыгнул из кареты. Почтари будут уверены, что я сплю», — подумал он, «и приедут на станцию, не заметив, что карета пуста». Он поворотил назад, подошел к садовой изгороди, окружающей домик Мурилью, и лег на землю за дровами. Когда ушел Педро, Вантюр прошептал. «Отлично, старик остался один, и письмо будет у меня». Он пробрался в сад, где в полуоткрытые окна увидел, что деревянная нога спит уже крепким сном. Вантюр, несмотря на свою толщину, весьма проворно влез в окно почтовой конторы. Он вынул из кармана пару пистолетов, положил их на стол подле кожаной сумки и затем, взяв в зубы кинжал, осторожно затворил ставни, чтобы в комнате сделалось совершенно темно. Из соседней комнаты слышалось сильное храпение мурилья. Вантюр затворил дверь в нее и, вынув из кармана восковую свечу, зажег ее и взялся за кожаную сумку. «Если я унесу всю сумку...» подумал он, то за мной, пожалуй, погонятся жандармы и альговасилы. и Если я распорю ее, то тоже не избегну погони. Остается третий выход — найти ключ от сумки. Но для этого мне, пожалуй, придется разбудить старика. А он, по всей вероятности, не отдаст его добровольно. Недолго думая, он вошел в соседнюю комнату. Мурильо спал одетый. Вантюр приблизился к нему со свечой и пистолетами в руках и кинжалом в зубах. Увидя на шее солдата узкий ремень, он проговорил, «Черт возьми, на этой тесемке, вероятно, есть ключ от сумки или от стола». Говоря это, авантюр поставил свечу на стол и, взяв в одну руку кинжал, другую протянул к тесемке. «Советую тебе, дедушка, не просыпаться», — прошептал он. Авантюр осторожно обрезал тесемку, на конце которой действительно привязан был ключ. Он взял его, на цыпочках ушел в другую комнату и отпер стол, где лежала связка ключей. Одним из них он отпер сумку и, запустив туда руку, вытащил толстый холстяной мешок с надписью по-испански «20 тысяч франков золотом и билетами от сеньора Эстебона, господам Брен и компания, негациантам Байоны». «Честное слово», — прошептал Вантюр с сильным биением сердца. Как не желал я пощадить этого добряка, но случай этот осуждает его на смерть. Авантюр вынул из сумки все письма, между которыми нашел письмо Бакара к герцогу де Саландрера, которое и положил в карман вместе с двадцатью тысячами франков золотом и билетами. Затем он привел в порядок письма, запер сумку, положил ключи обратно в ящик и, связав разрезанную ременную тесемку, начал размышлять. Спустя две минуты он снова отворил дверь в соседнюю комнату, подошел к кровати и довольно сильно толкнул спящего старика. Мурилья вскочил и вскрикнул при виде Вантюра, державшего в одной руке свечку, а в другой кинжал. «Тише!» — сказал Вантюр по-испански. «Если вы закричите, я пущу вам пулю в лоб». «Что вам от меня нужно?» — спросил Мурилья твердым голосом, узнав мнимого маркиза де Кок Герона. Я захватил у вас письмо для герцога де Саландрера. Оно мне необходимо. «Кража!» — вскричал Мурильо. «Похищение письма!» «Тс -с -с -с -с -с, сказал Вантюр, подняв дуло пистолета. «Я снял у вас шеи тесенку вот с этим ключом». «Вы обокрали меня!» «Вы не ошиблись. Меня прилестил мешок с двадцатью тысячами франков, а для того, чтобы от меня не потребовали их обратно...» «Я принужден закрыть вам навсегда рот». Мурильев в испуге хотел спрыгнуть с постели, но железная рука авантюра схватила его за горло. «Будь благоразумен, старик, и не делай глупостей. Если ты вынудишь меня убить тебя, то твоего приемыша Педро посадят во строк, обвинят в твоей смерти и спроводят на гороту. Если же ты позволишь надеть на тебя вот ту веревку...» Тогда тебя сочтут самоубийцей, а Педро, наверное, сделают почтовым смотрителем. После этого Вантюр взял толстую веревку, на которой висела винтовка, сделал из нее петлю, которую накинул на шею Мурильо. Спустя три минуты на постели лежал уже посиневший труп старого инвалида. Вантюр взял его своими мощными руками, повесил на крюк и опрокинул под ним стол, для того, чтобы подумали, будто повесившийся оттолкнул его ногой. Затем убийца спрятал в карман пистолеты и кинжал, надел плащ и вышел из почтовой конторы через окно, унося с собой письмо и двадцать тысяч франков. Было около четырех часов. Спустя два часа Вантюр перешел через границу. Через три дня он приехал в Париж. По странному стечению обстоятельств, в ту же самую ночь, хоть и на расстоянии двухсот ли, совершилась драма, последствия которой имеют огромное влияние на события, излагаемые читателем. Со времени открытия железной дороги из Парижа в Леон прекратилась почти езда по большой дороге в Милун, идущий через страшный сенарский лес. Однажды вечером около десяти часов небольшая тележка, запряженная одной неуклюжей лошадью, которую управлял мужчина в блузе, проехала по единственной улице Льесена и остановилась у пустоялого двора. При стуке подъехавшей тележки дверь постоялого двора отворилась, и в ней появилась женщина с фонарем в руке. «Можно здесь переночевать?» — спросил мужчина в блузе, сильно хлопнув бичом. «Можно, почти почтеннейший, пожалуйста», — отвечала толстая женщина. «Есть ли у вас конюшня и сарай?» «Как же, есть! А корм для лошади?» «Сколько угодно! Тонет! крикнула женщина. «Ступай, отвори сарай!» Ворота сарая отворились, мужчина въехал туда и проворно спрыгнул на землю. Вычисти, милочка, мою лошадку», — сказал он, взяв за подбородок хорошенькую кухарочку, которая поспешно распрягала лошадь. «Будьте спокойны», — отвечала кухарка, лукаво улыбаясь. «Я умею обращаться с лошадьми, у нас их целых три. Значит, вы держите почту?» «Как же, держим», — отвечал трактирщик, прибежавший в сарай. «Но теперь дело это идет весьма плохо». Трактирщик был мужчина лет 60, но еще бодрый и с румянцем на лице, выражающим доброту и веселость. Проезжий был молодой человек с рыжей бородой. Пока управлялись лошади, он пошел с трактирщиком в дом и сел у камина. «Позвольте спросить, откуда вы едете?» «Из Милуна. «А куда?» «В Париж». «Вы останетесь у нас ночевать?» «Хм, право, еще не знаю». «Это зависит, в каком расположении я буду после ужина». «А давно вы держите почту?» спросил проезжий после короткого молчания. «Это ремесло переходит в нашей семье от отца к сыну лет сто уже. И теперь вы говорите, оно невыгодное дело? Да, с тех пор, как устроили эти проклятые железные дороги, круглый год иногда не проедет и одного почтового экипажа. А курьеры? Весьма редко. Две недели тому назад проехал один в Россию и сказал, что проедет обратно, в конце этого месяца». «Я дал ему до Милуна самую лучшую лошадь». «Сколько у вас лошадей?» «Три». «Хорошие?» «Лошади хорошие, только сегодня они сильно измучены. Две только недавно воротились из Милуна, а третья сейчас только от Сахи. Если курьер этот проедет сегодня, то ему, пожалуй, придется отправляться далее пешочком». «Почти ниший», — сказала вошедшая в эту минуту женщина. «Не угодно ли поужинать с нами?» «С удовольствием, тетка», — отвечал приезжий. «Так милости просим». Он сел между хозяином и хозяйкой, ел за двоих, пил за троих и затем, закурив трубочку, сел опять к камину. — Хозяин, — проговорил он, — я ночую у вас. Разбудите меня на рассвете. В это время послышался на улице лошадиный топот. — Не достает только, чтобы это был курьер, — проговорил трактирщик. — Черт бы его побрал. — Эй, почта! — послышалось на улице. Кухарка побежала отварять. — Это он, — сказал раздосадованный трактирщик. — Скорее, седлайте мне лошадь, — крикнул курьер. — У меня нет лошадей, почтенный. — Как нет? — Есть, да измучены. Но мне необходимо приехать в Париж сегодня ночью. — Делать нечего, придется вам здесь переночевать. Завтра на рассвете я дам вам хорошую лошадь. — Но мне необходимо ехать сейчас. — Послушайте, — заговорил проезжий, подходя к курьеру, — если вы не пожалеете двухсотцу... — Я повезу вас в Париж. — Разве у вас есть лошадь? — Великолепная. И тележка моя катится, что твой Луидор. — Великолепно. — А во сколько времени вы надеетесь доехать до Парижа? — В два часа ночи мы будем там. — Эй, девочка, дай-ка моей лошади шесть гарнцев овса, — приказал проезжий хриплым голосом. Курьер был высокий, широкоплечий мужчина, лет сорока пяти. Войдя в трактир, он сел у камина против своего будущего проводника и заговорил с ним. «Так у вас есть лошадь?» «Да, нормандской породы, которая бежит по пяти в час». «И экипаж?» «Красивая легкая тележка». «Отлично, потому что у меня уже сильно болят ноги от верховой езды». «Вы, наверное, издалека едете?» «Из России». полностью шутить», — сказал проезжий. «Честное слово», — отвечал курьер и, указав на кожаную сумку, надетую через плечо, прибавил. «Нельзя поверить, что я проскакал такой путь из-за двух пустых бумажонок». «Верно банковые билеты?» — спросил наивно проезжий. «О нет», — сказал курьер, улыбнувшись. «Два письма. Но тот, кто послал меня за ними, ценит их, по-видимому, очень дорого». Пока закладывали лошадь, проезжие с курьером выпили по большому стакану водки. «Ну, теперь поедем», — сказал проезжий. «Я довезу вас до Парижа в полтора часа и надеюсь, что вы не поскупитесь». «О», — отвечал курьер, — «я заплачу вам тогда вместо двухсот четыресту су». Заплатив хозяину, что следовало, они вышли на двор, сели в тележку и весьма быстро помчались по дороге в Париж. «Вы, кажется, порядком устали?» — спросил курьера его проводник. «Да, признаюсь. Так растянитесь в тележке и спите себе сколько угодно. Нет, не хочу». В лесу небезопасно. Полностью. Я уже более десяти лет езжу по ночам из Милуна в Париж, и со мной никогда ничего не случалось. Я даже не беру с собой оружие. А я не так доверчив, сказал курьер и, распахнув свой плащ, показал своему провожатому пару пистолетов, заткнутых за пояс. К тому же, взгляните на меня, я и без оружия не сдамся дешево, несмотря на сильную усталость. Это видно по первому взгляду на вас, сказал провожатый, принужденно улыбнувшись. «Скажите, пожалуйста», — проговорил он после короткого молчания, «к чему эти бумаги, за которыми вы так далеко ездили?» «Это два письма, касающиеся женитьбы, как уверял меня камердинер иностранного вельможи, у которого находились эти письма. Они должны, кажется, устроить брак одного господина. Впрочем, это не мое дело». «Ах, черт возьми!» — вскричал вдруг провожатый. «Свечка в фонаре догорела. Привстаньте немножко», — сказал он курьеру. «Приподнимите подушку и посмотрите, нет ли в ящике свечки». Курьер поднял одной рукой подушку, зажег спичку и, став на колени, засунул голову под сиденье. В это время провожатый схватил мощной рукою курьера и вонзил ему в ключицу кинжал по самую рукоятку. Бедный курьер испустил дух без малейшего крика. Удар кинжала убил его мгновенно. Незнакомец посадил скорченное тело прямо, затем взял возжи, и пустил свою лошадь во весь опор. Спустя десять минут он остановился, раздел курьера с головы до ног, взвалил на плечи мертвое тело и потащил его в лес, где и бросил. Затем он вынул из кармана свечку, зажег ее и внимательно осмотрел тележку, свою одежду и руки, нет ли на них кровавых пятен. Связав платье курьера и в середину положив большой камень, он отправился по дороге в Париж. Доехав до Шарантонского моста, он бросил в реку одежду курьера, которая сейчас же пошла ко дну. Спустя двадцать минут он подъехал к заставе и, остановясь у трактира, вышел из тележки. «Поберегите мою лошадь», — сказал он выбежавшему конюху. «Я вернусь через полчаса». Он вошел в Париж и вскоре затерялся в толпе запоздалых жителей предместий, возвращавшихся из увеселительных мест. В полдень следующего дня маркиз Альберт Фредерико Нуре де Шамери отправился к сэру Вильямсу. «Здравствуй, дядюшка», — сказал он. «Как ты себя чувствуешь?» «Плохо», — выразил слепой движением головы и проявляя некоторую радость при звуке голоса ракамболя. «Ты, вероятно, беспокоился?» «Да», — написал сэр Вильямс. «Очень?» «Да, да. Видишь ли, дядя, ты поручил мне не слишком интересное дело». «Ведь я маркиз де Шамери», — Известный своей честностью, сэр Вильямс улыбнулся. И, разумеется, продолжал Ракомболь, мне было несколько трудно играть роль последнего негодяя. Маркизу Де Шамири, будущему гранду Испании, пришлось путешествовать в тележке, ужинать в обществе трактирщика и кухарки. Брррр. Сэр Уильямс продолжал улыбаться. Я пил водку с курьером. Сэр Вильямс движением руки перебил Рокамболя и написал на доске. «Бумаги у тебя?» «Конечно, вот они!» «Ты убил курьера?» «Кинжалом, но так удачно, что он даже не вскрикнул». И Рокомболь подробно рассказал о совершенном им убийстве в Сенарском лесу, затем вынул из кармана одесские бумаги. «Хочешь?» — спросил он. «Я прочту их тебе, прежде чем сжечь». Сэр Вильямс сделал утвердительный знак, и Рокамболь стал читать. Когда он кончил чтение, слепой поспешно написал на доске «Не сжигай ничего, ни под каким видом». Ракомболь удивился, но решил повиноваться своему мудрому наставнику. «Что это ты, дядя?» — вскричал Ракомболь. «О каком черте думаешь ты?» «Как? Ты заставляешь меня убить человека из-за бумаг, которые могут устроить брак герцога де Шатомальи и сеньориты де Саландрера. И теперь не хочешь, чтобы я сжег эти бумаги?» «Нет, не хочу». «Отчего?» «Надо беречь их на черный день», — написал сэр Вильямс. «Что такое, я не понимаю». «Будущее никому не известно. Синьорита де Саландрера может поссориться с тобой». Рокомболь пожал плечами. «Случайность — великое дело», — продолжал писать Вильямс. «Развязки бывают иногда самые неожиданные. Как знать? Ты просто заврался, дядя». Как знать, не поссоришься ли ты с синьоритой де Саландрера через неделю или через месяц? Ты с ума сошел. В таком случае Шато охотно заплатит миллион за эти древние хартии. И в самом деле. Идея не дурна. Вот видишь. Что же нужно сделать с этими бумагами? Беречь их. А если их найдут у меня? Ты забываешь, что ты твоя правда». «Я маркиз де Шумири, и полиции не придет в голову подозревать меня». И Ракомболь положил бумаги в карман. «Что еще скажешь?» «Ничего». «Что я должен делать до возвращения концепчены?» «Решительно ничего». Ракомболь ушел к себе в комнаты с намерением хорошенько запрятать бумаги, но его остановила одна мысль. «Нет», — сказал он, — «смерть человека не за горами, а за плечами. Я могу умереть завтра же». Тогда все пересмотрят, и маркиз де Шемери будет опозорен после смерти. А я не хочу этого. Самое лучшее — спрятать письма в Сюренской улице. Там знают только господина Фредерика и не имеют понятия о маркизе де Шемери». Выходя из дома, встретил он Фабьена. Виконт очень таинственно улыбнулся своему Шурину и сказал ему шепотом. «Что это? Какую жизнь ведешь ты?» проговорил Рокомболь. «Тебя не видно со вчерашнего дня». «Милый мой», — сказал Рокомболь, смеясь, — «я составляю контраст с Роланом Декле. Он разглашает свои любовные интрижки, а я скрываю». «И хорошо делаешь. Я сейчас был у моего слепца», — заговорил опять Рокомболь. «Бедняга. А теперь хочу прокатиться. Ты обедаешь с нами? С большим удовольствием. До свидания». Молодые люди разошлись, и Рокомболь поехал верхом в Сюренскую улицу четыре часа обратился он домой и нашел у себя письмо от Концепчионы, присланное по городской почте. В письме говорилось, «Пишу вам на скорую руку, мой друг, чтобы уведомить вас, что сегодня утром мы приехали в Париж. Отец и мама печальные и угрюмы, по обыкновению со смерти Дона Хозе. Я же счастлива мыслю, что опять увижу вас. А между тем, мой друг, не предавайтесь большой радости. Мы еще очень далеки друг от друга, и нам придется побороть много затруднений, победить много препятствий» жду вас сегодня вечером. по Пообедав у сестры, Маркиз де Шемери поехал в клуб и просидел там до двенадцатого часа. Времени, назначенного Концепционой для свидания. Ровно в полночь вошел он в мастерскую сеньориты де Саландрера. Пепита Долорес Концепчьона сидела в кресле и при виде Маркиза хотела приподняться, но волнение ее было так велико, что ей это не удалось. Час спустя маркиз де Шамери вышел из мастерской и в сопровождении негра перешел через сад к калитке, выходившей на бульвар инвалидов. «Все равно», — прошептал ракомболь когда калитка затворилась за ним, — «такая великолепная победа льстит моему самолюбию, и сэр Вильямс напрасно гордится мною. Он был настоящим виконтом, получил хорошее образование, а не сделал бы лучшей работы». Черт побери, если бы папаша Никола мог явиться с того света, он порядком бы изумился. А вдоватов и пар. Рокамболь вынул из бумажника гаванскую сигару. Одного только не достает к моему благополучию, прошептал он, нечем закурить сигару. Но как будто судьбе угодно было исполнить его желание, он увидел невдалеке на бульваре светлую движущуюся точку фонарь тряпичника. — Ночью нечего важничать, — подумал мнимый маркиз. — Пойду попрошу огня у диагена. Он подошел к тряпичнику. Этот тряпичник оказался женщиной. — Эй, тетка, — сказал ракомболь, — можно закурить у твоего фонаря? При этом голосе тряпичница мгновенно остановилась и выронила свой крюк. Ракомболь подошел еще ближе, и свет фонаря упал прямо на его лицо. — Силы небесные! — вскричала старуха хриплым голосом да ведь это мой сыночек ракомболь отшатнулся о я узнала тебя продолжала старуха раскрывая объятия для маркиза дешемерри это наверное ты хоть лицо твое и переменилось это ты ракомболь ты с ума сошла старушенция сказал мнимый маркиз освоив опять английское произношение сошла с ума нет мой голубчик «Ты Ракомболь, дорогой сыночек мамаши Фипар!» И вдова Фипар хотела кинуться на шею Ракомболю, но он презрительно оттолкнул ее. «Прочь, старая пьяница!» — сказал он. «Я тебя и в глаза не видел. Сохрани бог человека моего звания!» «Что это, что это? Ты, кажется, важничаешь. Загордился и сделался неблагодарным?» Холодный пот выступил на лице ракомболя Если тряпичница узнала его теперь ночью, то, наверное, узнает и среди белого дня. Маркиз понял, что лучше всего сдаться. — Молчи, — сказал он шепотом. — Лучше потолкуем порядком. — так ты узнал меня? — Ну да, черт тебя, дери. — Так ты по-прежнему рокомбольчик мамаши Фипар? — продолжала старуха, стараясь придать своему отвратительному голосу ласковый тон. — По-прежнему. И Рокамболь, изменив тон и позу, не погнушался кинуться в объятия старухи и осквернить свою элегантную одежду прикосновением к ее лохмотьям. Но прижимая ее к своей груди, он сказал ей, «Говори опытом, мамаша, и погаси фонарь». «Зачем?» «Затем, что жижая следит за мной». «А ты ведь одет как принц?» «Это ничего не значит». Старуха погасила фонарь. Ракомболь озирался недоверчиво ночь была темная бульвар безлюден пойдем сядем под мост предложил рокомболь только там и можем мы разговаривать и он любезно подал руку отвратительной старухи ах прошептала она с волнением я знала что ты не изменишься к своей мамаше да да только молчи и ракомболь недоверчиво осмотревшись кругом повел тряпичницу по направлению противоположному тому месту где стоял его экипаж и уселся с нею под мостовой аркой Вокруг них царствовало глубокое безмолвие, слышался только глухой плеск воды о мостовые столбы. Непроглядная тьма окружала их, и где-то вдали мерцали тусклые фонари на набережной сены у моста Согласия. Но, сказал Рокомболь, — теперь ты можешь дать волю своему языку. Где ты живешь? Я приехал в Париж только две недели назад и везде отыскивал тебя, но напрасно». «Ты говоришь правду? Что за глупый вопрос?» Разве можно забыть свою мамашу? Однако ты не вспоминал меня целых пять лет. Это вина не моя, я прятался. Что? Или лучше сказать, прогуливался. Где же? Ботанибее, где я прожил четыре года. А теперь срок твой кончен? Какое? Мне еще остается сидеть двадцать шесть лет, но я решился выйти на чистый воздух, сделал двалье вплавь, и американский корабль взял меня в матросы. «Давно ли ты в Париже?» «Две недели». «Немного». «Я промышляю карманным мазурничеством, а ты?» «Мне все неудачи». «Вот видишь, я дошла уже до ремесла трепечницы. «Ах, все перевернулось вверх Кажется, сэр Уильямс лишился языка в последней баталии. По крайней мере, так сказал мне Вантюр». Рокомболь вздрогнул. «Как?» — сказал он. «Ты видишься с Вантюром?» «Частенько» мы по временам выпиваем вместе по стаканчику. — Где ты живешь? — В Клиненкуре. А он? — На площади Былом. — Черт тебя дери, Маша, подумал Рокомболь. — Тебе не поздоровится от того, что ты видишься с Вантюром и повстречалась со мной. — Ну, старуха, — прибавил он громко, — так я навещу тебя. — Когда? — Завтра. — Наверное, мой голубочек. — Наверное. — А пока я подарю тебе два луидора. «Два Луидора?» — вскричал Афипар, давно не имевшая такой громадной суммы в своем распоряжении. «Теперь мне и сам черт не брат!» Рокомболь сделал вид, что роется в карманах, но между тем внимательно прислушивался к смутному и отдаленному шуму, долетавшему до его уха. Потом, отдав два Луидора старухе, жадно протягивавшей руку, он почувствовал вдруг прилив нежности. «Дорогая моя мамаша», — сказал он и, обвив ее шею руками, прибавил, — «я обожаю тебя». «Ты задушишь меня», — проговорила она. «То есть удавлю», — отвечал он, и кисти рук его обвились, как клещи вокруг шеи старухи. Сжали ее, сжали крепко, еще и еще крепче. Старуха пыталась отбиваться, но руки ракомболя были железные. «Ты узнала меня», — сказал он, — «и ты все еще видишься с Вантюром». Старуха отбивалась еще несколько минут, потом судорожные движения ее стали постепенно уменьшаться и, наконец, совсем затихли. Тогда ракомболь толкнул ее и бросил в сено. Черная волна унесла мертвое тело к неводам Сен-Клу, а маркиз Дешемери пошел к своему экипажу. На следующий день после свидания Ракамболя с Концепчоной герцог де Шатамальи увидал при своем пробуждении цампу, сидевшего у его изголовья, с таинственным видом, который заинтриговал молодого человека. «Что ты тут делаешь?» — спросил герцог. — Ожидаю пробуждения вашего сиятельства. — Зачем? Ты знаешь, что я всегда звоню? — Точно такс, ваше сиятельство. — Ну так что же тебе нужно? — Если б ваше сиятельство позволили мне говорить... — Говори. Несколько свободнее. Как свободнее? То есть, забыть на минуту, что я слуга вашего сиятельства. Тогда я, может, статься говорил бы яснее. Ну, хорошо. Говори. Простите меня, ваше сиятельство, что я знаю некоторые подробности. Чего? Я служил шесть лет у покойного Дона Хозе. Знаю. И мой бедный барин удостаивал меня своим доверием. Совершенно верно. Он даже... «Делал тебя наперсником своим, не так ли?» «Иногда-с». «Ну?» «Тогда-то я и узнал многое о Доне Хозе, об его кузине синьорите де Саландрера и...» «И о ком еще?» «И об вашем сиятельстве». «Обо мне?» — проговорил герцог, вздрогнув. «Дон Хозе не очень любил синьориту Концептьона». «А ты думаешь?» «Но ему хотелось жениться на ней из-за приданого и титулов». «Понимаю» но зато и сеньорита концептиона крепко ненавидела его при этих словах герцог де шатомальи встрепенулся от радости от чего спросил он сам пощел долгом проявить замешательство во первых сказал он после минуты нерешимости она любила брата дона Хозе. дона педра дас а потом разлюбив дона педра она полюбила может статься другого Слова эти произвели в герцоге странное, неведомое волнение. «Кто же этот... другой?» — спросил он. «Не знаю, но, может быть...» «Договаривай же!» — сказал герцог нетерпеливо. «Я не могу произнести имени, но могу рассказать вашему сиятельству некоторые обстоятельства. Рассказывай!» — герцог весь обратился вслух. «Однажды вечером, полгода назад...» — начал цампа Дон Хозе послал меня с письмом герцогу де Саландрера. Его сиятельство сидел один с синьоритой Концепционой в своем кабинете, дверь в прихожую была полуоткрыта, и я мог слышать следующий разговор. «Милое дитя мое», — говорил герцог, — «красота твоя ставит меня в чрезвычайное затруднение. Сейчас у меня была графиня Артова с предложением тебе от герцога де Шатомалье". Эти слова задели мое любопытство, я посмотрел через дверь и увидел, что синьорита очень покраснела. Она ничего не ответила, а герцог продолжал. «Шатом Мальи обладают огромным именем, большим состоянием, и мне было очень прискорбно отказать. Но ты знаешь, что я не мог поступить иначе». «Что же ответила синьорита де Саландрера?» — спросил тревожный герцог де Шато ничего -с", только вздохнула и побледнела, как мертвец. Герцог содрогнулся и посмотрел на Цампу. «Берегись», — сказал он. «Если ты лжешь». «Никак нет. Месяц назад, когда я просил у сеньориты Концепчьоне рекомендательного письма к вашему сиятельству...» «О, ты сам просил его?» Тонкая улыбка мелькнула на губах португальца. «Я знал, что сеньорита не откажет мне», — сказал он, «и что ваше сиятельство уважит ее просьбу». «Ты рассчитал очень верно». «Ну, дальше?» «Когда я произнес ваше имя и сказал, что желаю поступить к вашему сиятельству в услужение, сеньорита очень покраснела, но не сказала ни слова и дала мне письмо». «Ну и что же?» «Я заключил из этого, что ваше сиятельство и есть этот самый». «Замолчи», — отрывисто проговорил Дешатом Алии. «Позвольте мне сказать еще одно словечко. Что такое?» «Дон Хозе умер». «Знаю». «Синьорита Концепчьона все еще не замужем. Я это знаю». Она воротилась. Герцог подпрыгнул на постели. «Воротилась?» Вскрикнул он. «Она воротилась? Она воротилась!» Вчера утром. И с герцогом? С герцогом и с герцогиней. При этом известие мысли герцога как-то перепутались. Он поспешно вскочил и начал одеваться, как будто собирался ехать сейчас же. Но это лихорадочное нетерпение было непродолжительно. Холодный рассудок одержал верх, и герцог де шато ограничился тем, что спокойно спросил Цампу. «Каким образом узнал ты, что герцог де Саландрера воротился?» «Мне сказал вчера вечером его камердинер «Ага. И я думал, что ваше сиятельство будет не прочь узнать эту новость». «Хорошо, ступай», — отрывисто проговорил герцог. Цампа вышел безмолвно, а герцог де шато -Мальи сел к бюро, облокотясь головою на руки и задумался. «Боже мой», — проговорил он, наконец, после минуты молчания, — «если Сам сказал правду, если она любит меня». «Боже мой!» — герцог взялся за перо и дрожащей рукой написал следующее письмо герцогу де Саландрера. «Герцог, теперь, вероятно, вы уже знаете через графиню Артову, как важно и необходимо для меня переговорить с вами». Узы близкого родства, связывающие нас, служат мне гарантией вашей благосклонности, и вы совершенно осчастливите меня, если позволите приехать к вам. С истинным к вам почтением имею честь быть вашим покорным слугой, герцог де Шато -Мальи. Запечатав письмо, герцог позвонил. «Цампа», — сказал он вошедшему слуге, — «отнеси это письмо в отель де Саландрера и подожди там ответа. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Цампа взял письмо и направился к двери. «Возьми мой кабриолет или верховую лошадь, чтобы ехать скорее!» Цампа поклонился и вышел. По утрам герцог постоянно ездил верхом, и во дворе его стояла готовая оседланная лошадь. «По приказанию барина!» – сказал Цампа, взяв лошадь из рук конюха и проворно вскакивая в седло. И Цампо помчался в Сюренскую улицу, где жил Ракомболь в своем рыжем парике. Цампа подал ему письмо, которое Ракомболь распечатал своей обычной ловкостью и прочитал. Затем Цампа рассказал ему свой недавний разговор с барином. «Что прикажете делать?» — спросил он. «Исполнять в точности мои вчерашние приказания». «Это письмо ничего в них не изменяет?» «Решительно ничего. Только Ракомболь как будто обдумывал что-то». «Тебе известно?» — спросил он. «Куда герцог положил рукопись своего родственника?» Он спрятал ее в шкатулку сандалового дерева, где лежат также различные бумаги, акции, банковые билеты. «Где стоит эта шкатулка?» «На письменном столе в кабинете». «Хорошо», — ракомболь задумался. «Шкатулка всегда стоит там?» — спросил он. «Нет, герцог прячет иногда ее в бюро, но сегодня она на письменном столе, и герцог слишком взволнован, чтобы заниматься ею». «Есть у тебя второй ключ к этой шкатулке?» «Еще бы!» Отлично. Что прикажете делать? Во-первых, отнести это письмо и пасть к стопам сеньориты Концепчьоны. Ты знаешь зачем. Хорошо, а потом? Потом принеси мне ответ герцога де Саландрера к шато альи Ступай. Цампа ушел от ракомболи и помчался, как стрела, в отель де Саландрера. Ему сказали, что герцог еще не просыпался, и он попросил лакея доложить сеньорите Концепчьоне, что он желает ее видеть. Концепчьона плохо спала ночью и встала с рассветом. Она очень удивилась, что Цампа желает ее видеть и велела горничной привести его к себе. Концепчьона чувствовала какое-то отвращение к Цампе. Она знала, что он наперсник Дона Хозе и при жизни последнего не могла видеть его равнодушно. Но теперь любопытство победило в ней отвращение, и она приняла его. Цампа вошел по обыкновению смиренно и униженно, отвесил низкий поклон синьорете де Саландрера и взглянул на горничную. Концепчьона поняла, что он желает остаться с нею наедине, и выслала горничную. «Синьорита», — начал тогда Цампа, — «к вам пришел молить о милосердии и прощении великий грешник, терзаемый упреками совести», — и Цампа преклонил колено. «Какое же преступление сделали вы, Цампа?» — спросила изумленная Концепчьона. «Я изменил вам». Изменили мне? Да, ответил он униженно. Это каким образом? Спросила она надменно. Разве вы были когда-нибудь у меня в служении? Я служил у Дона Хозе. Ну так что же? И Дон Хозе сделал меня вашим шпионом. А, проговорила она презрительно. Я был предан моему господину. Я готов был умереть за него. Все приказания его исполнялись слепо. И вы подсматривали за мной? Позвольте мне объяснить вам, каким образом я это делал. Говорите. Дон Хозе знал, что вы его не любите и повиновались только воле вашего родителя. Он знал или, лучше сказать, догадывался, что вы любите другого. Концепчьона вздрогнула, выпрямилась и окинула Цампу презрительным взглядом с головы до ног. Дон Хозе, продолжал он, велел мне ходить вечером в окружности вашего отеля. Молодая девушка побледнела. «Он был убежден, что если вы не любите его, стало быть, любили герцога де Шато мальи. «Ложь!» — вскрикнула с живостью Концептиона. «Однажды вечером я стоял на бульваре инвалидов». Цампа остановился, Концепчьона задрожала. «У набережной», — продолжал португалец, «вышел из купе мужчина и отправился пешком к садовой калитке». «Его ждал ваш негр». «Молчи, негодяй!» — воскликнула с гневом Концепчьона. — Благоволите выслушать меня до конца, и тогда вы, может быть, простите меня. — Ну, говори, — сказала Концепчьона, дрожа. — Я видел, как вошел этот мужчина, как он вышел через час. И вы его узнали? — Нет, то был не герцог де Шато-Мальи, а кто-то другой, кого я совсем не знаю. Концепчьона вздохнула свободнее. «На другой день», — продолжал Цампо, — «я рассказал это Дону Хозе». «Что же он?» Он сказал мне, «Ну, тем лучше, что это не Шатом Альи, которого я ненавижу всей душой. Я перенесу соперничество всего мира скорее, чем одного герцога». «А ты не старался узнать?» «Кто был этот мужчина?» «Да», — прошептал Концепчьона. «Нет, сеньорит, потому что Дона Хозе убили в тот же день, но...» Цампа остановился в нерешительности. «Говори», — повелительно произнесла Концепчьона. «Но», — сказал Цампа, как бы делая над собой усилие, «я знаю, кто убил моего бедного барина». Концепчьона побледнела, как мертвец. И «Я поклялся отомстить за него». Концепчьоне показалось, что земля разверзается под ее ногами, она чуть не упала. Неужели этот холоп знал ее тайну? «Дон Хозе убит герцогом де Шато-Мальи!» — продолжал Цампа. «Он?» — воскликнула Концепчьона и чуть не закричала. «Ложь! Не он убил его!» Но сказать это не значило ли погубить себя? Не значило ли признаться Цампе, что ей известен настоящий убийца Дона Хозе? Она склонила голову и молчала. Когда я убедился в том, — докончил Цампа, я возымел только одну цель, одно пламенное желание — отомстить за своего господина. Потому-то, сеньорита, и припадаю я к стопам вашим, умоляя. Концепчена велела Цампе встать с колен. «Мне кажется, вы помешались, Цампа, сказала она, — «потому что я решительно не понимаю, в чем просите вы у меня прощения. Вы мне не изменяли, так как служили не у меня, Аудона Хозе. — Да, но я осмелился подделаться под ваш почерк. — Под мой почерк? — явился к герцогу де с вашим рекомендательным письмом. — Каким образом? Зачем? — спросила с живостью Концептиона. С целью поступить к нему в служение. И он взял вас? Я теперь его лакей. Молния негодования сверкнула в глазах гордой испанки. Ей хотелось выгнать этого человека. Хотелось сказать ему «Вон отсюда! Я попрошу герцога, чтобы он прогнал вас!» Но она воздержалась. Сам познал часть ее тайны. Он видел, как ее негр проводил ночью через садовую калитку незнакомого мужчину, который без всякого сомнения шел к ней. И, помолчав немного, концепчиона посмотрела на цампу и сказала ему «Хорошо». «Я ничего не скажу герцогу, вашему господину, но зачем же вы поступили к нему?» «Затем, чтобы мстить за Дона Хозе». «Каким образом?» «Не допустив герцога жениться на вас». «Разве он еще не оставил этого намерения?» спросила Концепчиона снова задрожав. «Он мечтает об этом пуще прежнего». Концепчиона вздрогнула всем телом. Цампа продолжал. «Герцог Дешатом Алии поще прежнего добивается вашей руки, и если б я смел рассказать...» «Рассказывайте!» — произнесла Концепчьона с внезапной энергией. «Я могу ясно доказать всю низость этого человека!» Концепчьона с недоумением посмотрела на Цампу. «Как мог герцог быть низким?» Но португалец сумел придать своей физиономии выражение такой искренности и добродушия, что молодая девушка была поражена. «Ради бога, сеньорита», — сказал он, «благоволите выслушать меня до конца». «Говорите». «Неделю назад графиня Артова и герцог Деша Альиз говорились придумать новое средство для достижения вашей руки». «Графиня Артова?» «Да, это произошло еще до катастрофы». «Какой катастрофы?» «Ах да, вы, сеньорита, приехали только вчера и еще не знаете ничего». «Что же такое случилось?» «Граф все узнал». «Что все?» «Поведение своей жены...» Ее интригу с Роланом де Кле. Концепчьона онемела от изумления. Последовала дуэль. Дуэль? Но граф приехал туда уже помешанный, до такой степени любил он свою жену. И дуэль не состоялась. Но ведь это ужасно, отвратительно, воскликнула молодая девушка, имевшая до сей поры самое прекрасное мнение об окаре. Позвольте, это еще не все. Кажется, графиня и герцог были очень дружны и неудивительно. «Граф — большой приятель герцога. Графиня, как милый дружок, хотела женить герцога на вас. Но...» — Цампа остановился. «Договорите же», — сказала концепьона нетерпеливо. «Дней десять назад графиня приехала вечером герцогу одна, под вуалью и закутанная шалью. Я был в уборной, смежной с кабинетом его сиятельства, и мог слышать их разговор. А что же они говорили?» Во-первых, графиня бесцеремонно развалилась в кресле и сказала герцогу, взявшему ее за обе руки. «Сегодня утром, мой милый мальчик, мне пришла в голову отличная идея». «Какая?» — спросил герцог. «Сделать тебя грандом Испании. Но ведь это не удалось уже тебе один раз. То было при жизни дона Хозе. Твоя правда. А теперь все пойдет как по маслу». «Что же это за идея?» «У тебя есть родственники в России». Мы с тобой выдумаем историку, будто ты получил оттуда письмо, в котором тебе сообщают как тайну и доказывают ясно, как божий день, что ты имеешь все права носить фамилию Саландрера, как и отец Концепчьоны. Но ведь это нелепость. Нисколько не нелепость, я уже придумала славную историйку». И она наклонилась к уху герцога и долго шепталась с ним так, что я не мог ничего расслышать. Но когда шептание их кончилось, я услышал, как герцог сказал историка твоя права не дурна, но где же мы возьмем такое письмо вот пустяки мы найдем палеографа, которому и поручим это дело тот герцог позвонил и я ничего больше не слыхал докончил цампа концептиона была уничтожена и не отвечала теперь сеньорита прибавил португалец если вам угодно довериться мне то клянусь вам что я улечу герцога до шатомальи Концепчона не успела ответить цампе, как вошла ее горничная и сказала цампе, что его сиятельство ждет его. Это ответ моему барину на письмо, которое я принес, сказал цампа шепотом молодой девушки. Мы увидимся, прибавил он, выходя из комнаты. Ну, мой бедный цампа, сказал герцог де Саландрера, только что прочитавший принесенное им письмо, ты служишь теперь у герцога де Шатомали? «Только временно, ваше сиятельство, потому что вам известно, что я принадлежу вашему сиятельству телом и душой. Я сделаю что-нибудь для тебя в память моего бедного Дона Хозе, который очень тебя любил». Сам поприложил руку к глазам и оттер воображаемую слезу. «Но», — продолжал герцог, — «черт меня побери, если я понимаю хоть одно слово из письма твоего нового господина». «Впрочем, отнеси ему этот ответ». Сам повзял записку герцога и побежал в Сюренскую улицу, где ждал его ракамболь, который распечатал письмо тем же самым способом и прочитал следующее. «Герцог, я не получал никакого письма от графини Артовой. Если она писала мне, то по всей вероятности письмо пришло в Саландреру после моего отъезда, и его пришлют мне в Париж. Не знаю, на каких родственников намекаете вы, и буду очень рад, если вы объясните мне это. Жду вас к себе. Ваш герцог де Саландрера». Ракамболь запечатал опять письмо и, подумав с минуту, сказал Цампе. «Твой барин одет? Они были в халате, когда я пошел. Куда кладет он ключи от бюро и от шкатулки? Всегда в карман, если он выезжает, и на камин в кабинете, когда одевается. Так, слушай меня». «Слушаюсь». «Из двух одно. Или герцог поспешит в отель Саландрера и не вспомнит о знаменитой рукописи своего родственника, или же захочет взять ее с собой для полного удостоверения. «Может быть». В таком случае спрячь ключи. Он поищет их, не найдет и отправится без рукописи. Хорошо, а потом? Когда он уедет, уничтожь рукопись. Каким образом? Сожги ее, или, вернее сказать, сожги шкатулку, бумаги. И банковые билеты? О, добродетельный болван! Можешь смело положить их в карман. Разве пепел всех бумаг не одинакового цвета? Я тоже так думаю. Брось шкатулку в огонь. Понимаю? Вполне понимаю. Герцог де Шато-Мальи, закутавшись в халат, шагал по кабинету, ожидая с невыразимым нетерпением возвращения Цампы. Наконец Цампо пришел с ответом. Герцог принялся читать записку, а Цампа между тем спрятал в рукав связку ключей, делая вид, что прибирает в комнате. Но герцог не вспомнил ни о шкатулке, ни о ключах. «Давай скорее одеваться», — сказал он Цампе, — «и вели закладывать лошадей». Через четверть часа после этого герцог де Шато-Мальи уехал в Вавилонскую улицу в отель Саландрера. После его отъезда Цампа отпер шкатулку, взял из нее знаменитую рукопись, бросил ее в камин и затем, положив в карман колодюжины банковых билетов, бросил всю шкатулку в огонь. Окончив все это, он прихладнокровно поджег спичкой бумаги на столе и под столом и, заперев дверь кабинета, вышел из него. «Через четверть часа я крикну пожар и пошлю за пожарными», — рассуждал он, «так как я не хочу допускать, чтобы отель сгорел весь. Он застрахован, а я не хочу разорять страховое общество». Когда Дешато приехал в отель де Саландрера, герцог ждал его в обширной комнате, меблированной, хотя просто, но украшенной несколькими фамильными портретами, взятыми из галереи древнего испанского замка. При входе герцога де Шато-Мальи он встал и с достоинством пошел ему навстречу. «Садитесь», — сказал он, указывая ему на кресло. Герцог де Шато-Мальи сообщил ему все то, что знал сам относительно бумаг, доказывавших, что он происходит из рода Саландрера. Герцог де Саландрера был удивлен, или даже, вернее сказать, просто поражен его словами. «Не посмеялся ли над вами ваш родственник, письмо которого мне бы очень хотелось прочитать?» — наконец сказал он. Сегодня или завтра, ответил ему Дешато Мальи, привезут бумаги, о которых я вам говорил. Что же касается письма, то оно будет у вас через 10 минут. Сказав это, герцог дешато Мальи встал и вышел из комнаты. Садясь в карету, он крикнул кучеру: Домой! Гони как можно скорей! Странно, думал он дорогой. Герцог, кажется, не верит мне. Он скоро вернулся к герцогу де Саландрера и сообщил ему крайне печальную весть, что это письмо сгорело вместе со шкатулкой, в которой оно лежало. Герцог де Саландрера был удивлен этим известием, но в особенности же он был окончательно ошеломлен словами своей дочери Концепчионы, которая возбудила в нем подозрение к известию герцога де Шатом «Страннее всего то, — говорила Концепчиона с твердостью, — что у герцога сделался пожар» именно в тот момент, когда он ехал к себе за бумагами, и что пламя постаралось так поспешно сжечь эти бумаги. На этот раз подозрение болезненно зашевелилось в душе герцога. И к тому же, добавила концепционно, вставая с места, чтобы уйти, «Согласитесь, папа, что если графиня Артова действительно такая потерянная женщина, как говорит о ней баронесса Сен-Максенс, если она действительно дозволила себе изменить даже своему мужу, то ее родословные историки, выкопанные ею где-то в Южной России, быть может, такой же миф, как и ее высокая добродетель. Герцог был так поражен этими словами, что не нашелся даже, что и сказать своей дочери. А В этот же день, в пять часов вечера, Рокамболь получил от концепчены по городской почте записку следующего содержания. «Приходите непременно сегодня вечером, мой друг». «Нам угрожает новая опасность. Один самозванец во что бы то ни стало хочет добиться доверия моего отца и убедить его, что в его жилах течет кровь Саландрера. Если вы не придете ко мне на помощь, если вы не поддержите меня и не дадите мне совета, как мне поступить, отец мой, пожалуй, поверит всему и пожертвует мною ради своих родословных предрассудков. Приходите, я жду вас. Концепчиона. «Сампа, должно быть, отлично выполнил возложенные на него поручения», заметил Ракомболь сэру Вильямса после того, как он прочел ему эту записку. «Концепчена же уверена, что Шатом Ильи негодяй, и я, разумеется, не стану разуверять ее в этом». Слепой отрицательно покачал головой и написал. «Ты дурак, мой племянник». «Неужели? Что же я должен, по-твоему, делать?» «Вот что». И вслед за этим сэр Вильямс написал на доске еще две строчки. Ракамболь прочел их и, подумав, проговорил. «Хоть я и не понимаю, но так как я привык беспрекословно повиноваться тебе, то я исполню это». Самодовольная улыбка пробежала по губам Уильямса, а маркиз Дешамири отправился обедать к своей сестре виконтессе де Осмоль. Ровно в полночь негр провел его через садовую калитку в мастерскую Концепчионы. На этот раз молодая девушка не сидела неподвижно, пригвожденная к месту «нет». При очевидной опасности в ней закипела испанская кровь. Взор ее сверкал какой-то необыкновенной энергией, хотя она и старалась казаться совершенно спокойной. При виде ракамболя она побежала ему навстречу, взяла его за руку и улыбнулась. «Я вам все расскажу», — сказала она. «И вы увидите, что на свете есть еще негодяи». Затем Концепчьона простодушно рассказала Ракамболю все то, что он знал лучше ее. Родословный родословной де Шатомальи о письме, придуманном по ее мнению графини Артовой, и о пожаре, истребившем рукопись русского полковника. Тут она несколько приостановилась и пристально посмотрела на Ракамболе. «Боже!» – прошептал он. «Я вижу тут только одно. Герцог де Шато Мальи, жених уж и без того вполне достойный вас, имеет в настоящее время неоспоримое право». «Но разве вы верите этой басне?» – перебила его с живостью Концепчьона. «Басне?» «Это басня?» «Конечно! Слушайте дальше!» И вслед за этим Концепчиона рассказала ему про свое утреннее свидание с Цампой. Рокомболь слушал ее очень внимательно. Когда она кончила, он улыбнулся и сказал, «Цампа – простой холоп, а герцог – дворянин!» Хотя и холопы иногда говорят правду. Но чтобы удостовериться во лжи дворянина, мне необходимо свидетельство людей более достойных. Концепчиона вздрогнула и с ужасом посмотрела на него. «Но разве это может быть справедливо?» — проговорила она. «Увы. Если же герцог солгал, я выведу его на чистую воду». «Ну а если сам посолгал?» — прошептала она чуть слышно. Ракомболь провел рукою по лбу и, сделав над собою почти невероятное усилие, ответил. Концепчиона. если только герцог сказал правду, то вы должны повиноваться вашему отцу». Молодая девушка тихо вскрикнула, вздрогнула и залилась слезами. Ракамболь наклонился к ней и, поцеловав ее в лоб, прошептал «Прощайте. До завтра. Я опять приду и, может быть, найду средство узнать правду, хотя бы эта правда была моим смертным приговором». Мы оставили Вантюра в ту минуту, когда он осторожно убрался из домика мурилью деревянной ноги, удавив старого солдата. Насвистывая песенку, он проворно перешел границу, и первый солнечный луч застал его уже на крайней конечности перенеев, отделяющих Францию от Испании. Он перешел овраг, сел на камень, лежавший уже на французской земле, и пробормотал. «У меня паспорт вполне соответствующий, я теперь настоящий Йонатас, и мне теперь нечего торопиться». Затем Вантюр встал и, дойдя до первого трактира, вошел в него переоделся в простой народный костюм, сбрил бороду и усы и, дождавшись Мальпоста, доехал в нем до Байоны, откуда он и отправился в Париж, но уже не в Мальпосте, а в Тильбюри, которое нанял в Этампе. Приехав в Париж, Вантюр нанял фиакр и отправился в Клининкур к вдове Фипар. Приехав туда, он отпустил извозчика и направился пешком к деревушке самого жалкого вида, где проживала вдова Фипар. Было уже около двух часов ночи, когда Вантюр подошел к жилищу этой достопочтенной особы. Через грязные окна и щели дверей светился дрожащий огонек. «Старуха дома», — подумал Вантюр и постучался в дверь. «Войдите», — сказал изнутри слабый голос. «Ключ в дверях». Вантюр отворил дверь и вошел в комнату, где на грязной соломе лежала вдова Фипар. «Что это?» — проговорил Вантюр. «Уж не больна ли ты, мамашенька?» «Я уж было умерла», — ответила вдова слабым голосом. «Умерла?» Что за чепуха? Совсем не чепуха. Я два часа была мертвой. Рехнулась, старуха. Спроси у этого разбойника Рокамболя. Ракомболя? вскрикнул Вантюр. Да, он чуть не задушил меня. Задушил? И даже бросил в сену. Ты просто совсем спятила, старуха. Где ты видела Ракомболя? Три дня тому назад, на мосту в пасси. И вдова Фипар рассказала все то, что произошло между ней и Ракомболем. «Когда чудовище это сдавило мне шею, — говорила она, — я лишилась чувств, а он, должно быть, думал, что я уже умерла и бросил меня в реку. На мое счастье, по сене плыл в это время ялик, и перевозчик вытащил меня из воды». «И ты не пошла ко дну?» «Нет, сначала меня держали на воде юбки, а потом я очнулась от холода и позвала на помощь». — Счастливая же ты! С минуты я была почти как одурелая и даже ничего не понимала. А потом припомнила все и донесла на Рокомболя? — Как бы не так. Неужели ты все еще любишь этого разбойника? — Вот тебе на! Стану я любить его. — Ну так как же? Ты ужасный простофиль-авантюр. Если Рокомболь удавил свою приемную мать, следовательно, он боялся ее. — Ты права. А если он меня боится? «Значит, я могу ему вредить». «Эге, да ты, старуха, настоящий философ». «Отчасти, голубчик». «Тут я вспомнила, что разбойник говорил мне, что он часто ходит ночью по бульвару инвалидов». «Это надо принять к сведению», — подумал Вантюр. «И я решилась отомстить ему». «Какой каналь я! Хотел удавить свою мать, которая воспитала его как принца и полюбила как свое родное детище». «Дай только мне поправиться». — Скажи, пожалуйста, — спросил он, наконец. — Ракомболь не говорил тебе, что сэр Вильямс умер? — Говорил. — Ты знаешь это, наверное? — Разумеется. — О, если бы это была правда, — прошептал Вантюр. — Не рокомболя боюсь я. — Ты позволишь, старуха, — спросил он, несколько помолчав, — переночевать здесь у тебя на соломе. Меня выгнали из квартиры, а денег у меня нет ни копейки. — Пожалуй, ночуй. — Ты добрая баба, и я отплачу тебе за это. Вантюр улегся на соломе и принялся обдумывать. Затем он прихладнокровно распечатал и прочел два раза к ряду письмо графине Артовой, в котором она сообщала герцогу де Саландрера о таинственном происхождении Шато-Мальи и о скором прибытии двух бумаг, которые неоспоримо докажут права де Шато-Мальи на получение руки концепционы де Саландрера. «Что же это?» – прошептал Вантюр. «Мы, видно, никогда не кончим вечной борьбы между Баккара и сэром Вильямсом или наследником его Рокамболем. И затем он решил, что ему всего удобнее начать теперь свою службу в пользу Баккара. На его счастье он узнал, что герцогу де шатомальи нужен кучер. «Я говорю по-английски, как сам Джон Буль», — подумал Вантюр. «И жил в кучерах целых десять лет. Сегодня же поступлю в услужение к герцогу и буду править четверкой не только в его парадной карете, но и в свадебной. Мне хочется теперь принять участие в их игре. Как знать, может быть, я буду в состоянии продать герцогу де шатомальи руку синьориты Концепчьоны». Через два дня после свидания герцога де Шатом с отцом Концепчионы сам повошел утром в спальню своего барина с таким же таинственным видом, как и третьего дня, и запер за собою дверь. «Что тебе нужно?» – спросил его герцог вместо ответа цампа вынул из кармана письмо и подал его своему барину на конверте не было никакого адреса к вашему сиятельству доложил цампа герцог вскрыл письмо и вздрогнул письмо было написано тем же почерком которым было написано и письмо где ему рекомендовали месяц тому назад цампу кто принес тебе это письмо негр какой негр сеньори ты концепчионы герцог прочел письмо В письме было написано, что Концепчиона любит его от всей души и от всего сердца и хотела бы быть его женой, но что она должна скрывать свою любовь к нему, так как она связана одной клятвой, которая снимется с нее только в день их свадьбы. «Кто знает, может быть, я даже скажу вам, что ваше таинственное происхождение есть не что иное, как выдумка вашей графини Артовой, и что бумаги, доказывающие это родство, фальшивые». Уклоняйтесь от прямого ответа, не раздражайтесь, а довольствуйтесь возражением, что вы любите меня и что эта пламенная любовь извиняет и оправдывает ваши действия, насколько бы ни были они достойны порицания. А главное, ни слова, ни одного намека на это письмо. Сожгите его сейчас же по прочтении. Не старайтесь проникнуть в эту тайну, вам не удастся. Вы никогда не угадаете ее. Помните только одно. Я... «Люблю вас». Мы сказали уже, что письмо было без подписи, но каждая строчка его дышала и говорила о концепчьоне. «Странно, странно», — прошептал герцог. Он несколько раз перечитывал это письмо, стараясь понять его таинственный смысл, и ничего не добился. Но сердце его трепетало от счастья. Концепчьона любила его. Герцог сжег письмо и позвонил. Явился Цампа и опять с письмом но на этот раз он нес его на подносе. Герцог сначала не обратил на это внимания и спросил его. «Ты не знаешь, не сватался ли кто-нибудь к сеньорити де Саландрера, кроме Дона Хозе?» Герцог де Шатом думал, что тайна концептионы могла объясниться только третьим соискателем ее руки, имеющим на нее прямое или косвенное влияние. Цампа, без всякого сомнения, был подучен ракомболем, потому что отвечал, не задумываясь. «Герцогиня не разделяет мнение герцога. Относительно чего?» относительно непрерывного продолжения их рода и имени. А, она не любила Дона Хозе точно так же, как не любит и ваше сиятельство. Следовательно, она, по всей вероятности, покровительствует в тайне третьему соискателю руки ее дочери. Точно такс. Кто же этот соискатель? Я не знаю его имени и никогда не видал. Я знаю только то, что он богат и принадлежит к одному старинному роду. Герцог начал настаивать, и, наконец, Цампа, как бы уступая его требованиям и из привязанности к нему, сообщил, что будто бы герцогиня желает выдать Концепчену за побочного сына своей сестры Маркизы Обиран. Из этих полуобъяснений Цампы герцог де шатомальи заключил, что его слуга связан клятвою с Концепчионой, как та, в свою очередь, была связана клятвою со своей матерью. «Я, кажется, начинаю смекать», — думал он. Концепчьона любит меня, но желает казаться только покорной непреклонной воли отца, выходя за меня замуж. И герцог, удовлетворяясь этими доводами, основанными на темных намеках Цампы, взял с подноса письмо, заклейменное германскими и русскими штемпелями, распечатал его и прочитал. «Одесса. Любезный кузен, несколько дней назад я писал графине Артовой, уведомляя ее о прибытии курьера». Теперь сообщаю вам, что этот курьер отправился обратно третьего дня утром с бумагами, в которых вы так нуждаетесь. Может быть, он будет в Париже раньше моего письма, тогда вы потрудитесь уведомить меня о его прибытии». Письмо это было подписано полковником де Томали. «Я пошлю это письмо герцогу де Саландрера», — думал герцог. «Оно прибавит ему терпения». Он положил письмо в конверт и, написав герцогу де Саландрера, отослал бумаги с цампой к нему, приказав подождать ответа. Вантюр, явившийся к герцогу после отъезда Цампы, был нанят и тотчас же вступил в исполнение своих кучерских обязанностей. Через час после этого вернулся Цампа и привез герцогу де Шатом письмо от герцога де Саландрера. В этом письме герцог приглашал его пожаловать сегодня на семейный обед, прибавляя к этому, что ему нужно переговорить с ним о многом, а главное о бумагах, которые должны скоро прийти из Одессы. После этого Ракомболь отправился к сэру Вильямсу, который в нескольких словах дал ему совет, как держать себя относительно герцога де Саландрера и его дочери, и приказал ему предложить герцогу от имени Фабьена купить у последнего замок, находящийся всего в нескольких шагах от рудников Л во Франш-Конте, который хотел купить герцог де Саландрера. От сэра Вильямса Ракомболь отправился к Фабьену и, сознавшись ему в своих видах на концепциону, упросил его продать герцогу де Селандрера его замок Гопа, находящийся всего в некотором расстоянии трудников Эл. Фабьен согласился и уполномочил ракомболя вести переговоры об этом деле. «Ну, тогда до свидания», — сказал ракомболь «Я сейчас же отправляюсь к герцогу как доверенное лицо от тебя». «Большого успеха», — пожелал ему Фабьен. «Мы не будем следовать за ракомболем герцогу де Саландрера, а лучше пойдем за ним двенадцать часов спустя в мастерскую Концепчионы», куда провел его по обыкновению негр. Концепчиона ждала его с невыразимой тоской, а на лице мнимого маркиза выражалась какая-то печальная торжественность. «Все кончено», — прошептал он, — «если вы только не исполните моего совета». Затем он взял ее за руку и спросил, «Вы любите меня?» «О, как вы можете спрашивать меня об этом? Верите вы мне? Верю, верю. Вы должны будете иметь мужество, я буду иметь его. Вы должны говорить с вашим отцом. Извольте, я согласна на все». Затем Ракомболь потребовал от нее, чтобы она сказала герцогу де Саландрера, что она имеет основание предполагать, что герцог де Шато Мальи обманывает его с помощью графини Артовой, и что все это есть не что иное, как выдумки последней. «Но как же я докажу это?» – спросила Концепчиона. «Вы упросите вашего отца, чтобы он спрятался в вашей уборной, и когда придет герцог де Шато Мальи, пригласите его в свою мастерскую и обратитесь к нему с вопросом, как к честному человеку, и скажете ему, что вы не любите его и что ваше сердце принадлежит другому». «Добавьте к этому, что знаете про его любовь, которая настолько сильна, что вы можете предполагать, что для достижения вашей руки он даже решился придумать историю о своем таинственном происхождении». «О, как же я могу сказать это?» «Очень просто. Это необходимо». «Он, конечно, смутится от этих слов, и этого будет вполне достаточно, чтобы ваш батюшка усомнился». «Вы исполните это?» «Да», – прошептала Концепчиона. Затем Ракомболь переменил разговор. «Вам, вероятно, известно, — сказал он, — что я виделся сегодня с вашим батюшкой. Зять мой Викон де Смоль хочет продать ему свой замок». «Знаю. Папа говорил об этом. Он даже желает съездить туда. В таком случае устройте, чтобы и вас взяли туда». «Зачем?» «Не знаю, но у меня есть предчувствие, что это принесет нам счастье». «Хорошо. Я непременно поеду туда» ракомболь ушел от Концепчьоны, вполне счастливый, однако только отсутствие авантюра беспокоило его. Через несколько минут после ухода Ракомболя в кабинет герцогу де Саландрера вошла Концепчьона. Она была бледнее обыкновенного, но во взгляде ее проглядывала необыкновенная решимость. «Здравствуй, мое дитя», — сказал герцог. «Ты пришла вполне кстати, так как я только что хотел послать за тобой». «Я вам нужна?» «Да». «И мне нужно поговорить с вами» заметила садясь концепчиона боже какой у тебя торжественный вид прошептал герцог любуясь своей дочерью да мне нужно очень серьезно переговорить с вами папа а у тебя такой посланнический тон концепчиона села ну позвольте мне узнать папа зачем вы желали видеть меня я хочу поговорить с тобой мое милое дитя о замужестве концепчиона вздрогнула И я тоже, папа, хотела поговорить с вами об этом же. Я хотел сообщить тебе, что пригласил к обеду герцога де Шато-Мальи. А я только что было хотела просить вас об этом. Герцог несколько удивился. — Я люблю вас больше всего на этом свете, папа, — продолжала Концепчиона, И всегда буду покорна вашей воле. Молодая девушка произнесла эти слова с таким волнением, что невольно тронула герцога. — Боже мой, — прошептал он. «Что значат эти слова?» «Батюшка», — продолжала Концептиона, «вы истинный дворянин, и мысль ваша передать свое имя человеку, который был бы достоин носить его, слишком благородно, чтобы я могла делать замечание». «Но если Шатом -Альи не докажет вам своего происхождения, он непременно докажет», — перебил герцог. «Прочти вот это письмо», — добавил он и подал дочери письмо русского полковника де Шатом прочитала его и холодно возвратила отцу. «Это так ясно?» — заметил герцог. «Батюшка, если же Шатом Альи действительно потомок Саландреров, если бумаги, которые он предъявит, достоверны, ты, кажется, сомневаешься». «Да, папа». «Ты сходишь с ума. Может быть». «Или и герцог сумасшедший». «Батюшка», — прошептала Концепчьона горячо. «Герцог де Шатом Альи нагло лжет». Дон Паец отшатнулся, как бы пораженный этими словами. Я не знаю, помешалась ли я, но я знаю только, что графиня Артова, эта потерянная женщина, придумала просто историю бумаг. Подобная низость, я, может быть, докажу ее. Ты, концепчиона, я, батюшка. Не знаю, предъявят лишь о том, ли Шатом малье эти бумаги, но я положительно убеждена, что они фальшивые. Батюшка, на коленях, умоляю вас, будьте справедливы. И концепчиона опустилась на колени, но герцог мгновенно поднял ее. — Говори, дитя мое, — сказал он в порыве глубокой нежности. — Разве я не твой отец, и разве я не люблю тебя? — Ну так слушайте же меня, батюшка. У меня есть одна тайна, которую я не могу открыть вам, потому что она не принадлежит мне, но я умоляю вас верить моим словам. Герцог де Шатомальи бессовестно лжет из одного только чистолюбия. — Следовательно, — продолжал Дон Паец, «Ты ненавидишь того человека, которого я избрал тебе в мужья?» «Да, если подозрение мое справедливо. Нет, если меня обманули. И в таком случае я буду его женою, если вы этого только желаете, папа». Слова дочери совершенно изменили образ мысли герцога де Саландрера. Он на минуту поколебался в своих убеждениях рассказам баронессы Сен-Максенс и странным стечением обстоятельств, когда не получил письма графине Артовой и в то же время узнал от Шато-Мальи, что рукопись его родственника сгорела. Но теперь перед ним лежало письмо русского полковника, на конверте был штемпель Одессы, и он снова глубоко верил словам герцога де Шато-Мальи. «Будь осторожна, Концепчьона», — сказал он. «Герцог де шатомальи везде пользуется репутацией честного человека. Репутации не всегда бывают справедливы, папа». Голос концепчьоны звучал так твердо и убедительно, что герцог вскричал. «Но докажи мне справедливость своих слов!» «Я надеюсь доказать. Каким образом?» «Вам известно, что в моей мастерской есть стеклянная дверь в уборную, и что из этой уборной есть выход в коридор на лестницу». «Знаю, но что же из этого следует?» «Батюшка, мужчина может лгать самым нахальным образом перед мужчиной, но теряет самообладание в присутствии любимой женщины». «А герцог любит тебя, мое дитя?» «Положим, что любит». «И ты должна верить, что его собственное богатство отстраняет всякую мысль об...» «Батюшка!» — перебила его концепчьона. «Позвольте вашей дочери предложить вам средства доказать на деле истину ее слов». «Изволь, дитя мое». «Пригласите герцога к обеду». «Я уже пригласил его». «Сегодня?» «Да». «Отлично». «После обеда я приглашу герцога в мастерскую посмотреть мои картины». «Тогда...» на несколько приостановилась. «Что же тогда?» «Вы, папа, войдете через коридор в уборную и спрячетесь там». «Но подобные увертки недостойны дворянина, мое дитя». «Но в таком случае мне нечего больше делать», — проговорила Концепчьёна. Я ничем больше не могу доказать истины моих слов, и я согласна выйти замуж за шато Альи». В словах молодой девушки звучала такая горечь, такое отчаяние, что герцог невольно растрогался. «Изволь», — сказал он, — «я исполню твое желание». Но это еще не все, папа. «Ну, говори. Вы должны дать мне слово, что как бы необыкновенно ни казались вам мои слова и поступки, «Вы будете смотреть неподвижно и безмолвно. Клянусь тебе, мое дитя!» Тогда концепчьона почтительно поцеловала руку отца. «Вы благородный и добры, папа», — продолжала она. Затем она подошла к письменному столу и написала герцогу де Шато мальи следующую записку. «Герцог, отец сказал мне, что я должна сделаться вашей женой. Мне остается только преклонить голову перед родительской волей, но до этого я прошу вас уделить мне один час для разговора». Вы обедаете сегодня у нас. После обеда я попрошу вас пожаловать ко мне в мастерскую. Не откажите в моей просьбе. Готовая к вашим услугам Концепчьона де Саландрера». Написав эту записку, молодая девушка показала ее своему отцу, а затем велела слуге отнести ее к герцогу де Шатамальи. Вернемся теперь к герцогу де Шатомальи, которого, если мы помним, мы оставили в ту минуту, как он удалился в кабинет по возвращении Цампа с приглашением герцога де Саландрера на обед. Вошел Цампа. Что это? Отчего ты ездил так долго? Я надеялся, что ваше сиятельство простит меня, но я не виноват, так как меня задержала сама синьорита Концепциона. Герцог слегка покраснел. Ты видел ее? Точно так, ответил почтительно Цампа. И вот она приказала мне передать вам эту записку. Цампа подал письмо, написанное Рокамболем. В нем было написано следующее. «Дела идут быстро. Свидание, которым я писала вам, мой друг, должно непременно состояться сегодня вечером. Вы обедаете у нас. После стола я попрошу вас к себе в мастерскую. Я люблю вас и горжусь тем, что буду носить ваше имя. Умоляю вас, не забудьте в точности исполнить все наставления, которые я вам давала в первом письме». Как ни тягостна роль, налагаемая мною на вас по воле судьбы, имейте мужество разыграть ее до конца. Наше будущее зависит от этого. Постскриптом. Быть может, вы скоро получите от меня очень сухую и официальную записку. К. Герцог задумался. Делать нечего, подумал он. Нужно исполнить ее желание. Перед отъездом на обед к герцогу де Саландрера он получил от концепчионы вторую записку, которая, как мы уже знаем, была написана ею при ее отце. Ровно в шесть часов герцог де Шатомальи явился в отель Саландрера. Герцогиня ждет ваше сиятельство в гостиной, доложил ему лакей. Эти слова несколько смутили герцога де Шатомальи. Он считал ее за своего тайного врага и за деятельного агента его соперника, а вследствие этого за самое серьезное препятствие к женитьбе его на Концептионе. Герцогиня сидела одна, когда вошел Шатомальи. Она приняла его с приветливой улыбкой. Мужа еще нет дома, проговорила она, приглашая его сесть. Я надеюсь, вы извините его. Герцог поклонился. Он был очень удивлен приветливым голосом и ласковым взором герцогини. Женщины удивительно умеют притворяться, подумал он. Герцогиня ненавидит меня, а между тем принимает меня так дружелюбно. Герцог, вероятно, катается, добавил он вслух. Нет, он просто уехал по делам к виконту Деосмолю. Я тоже знаком с ним. Мой муж, продолжала герцогиня, возненавидел Испанию после поразивших нас несчастий. Он, кажется, намерен поселиться во Франции, по крайней мере, на несколько лет, и вследствие этого хочет купить рудники и железный завод в Л. Этот завод, кажется, если я не ошибаюсь, не принадлежит виконту одэ Асмолю. Нет, но Виконт думает продать свой замок, находящийся недалеко от этого завода. А, это очень хорошенькое поместье. Так герцог покупает замок Гопа? Да. На дворе в это время раздался стук подъехавшего экипажа и прервал разговор д'Шатомальи с герцогиней. Минут через десять после этого в залу вошел герцог де Саландрера. Он поклонился молодому человеку и только что хотел протянуть ему руку, как дверь в залу отворилась снова и вошла Концепчиона. Вид ее напоминал герцогу утренний разговор между ними и внушил недоверие к д'Шатомальи. Де Концепчиона держала себя холодно и сдержанно. Она едва-едва обратила внимание на гостя, и только одно глубокое убеждение в неподложности получаемых писем могло заставить герцога де Шатом воображать, что она его любит. «Ну что?» – спросил дон паец де Саландрера. – «Имеете вы известие из Одессы?» «Нет еще, что меня заставляет опасаться, не заболел ли дорогой у курьер». «Может быть», – заметил герцог, бросив испытующий взгляд на Шатом Альи. Герцог невольно покраснел, так как в это время на него смотрела Концепчиона. «Он смутился», — подумал Дон паец. «Неужели же моя дочь права?» «Пожалуй, кушать», — доложил в это время лакей. Разговор за обедом касался различных посторонних предметов, и при этом концепчиона ни разу не взглянула на молодого герцога, но, выходя из-за стола, она сказала ему. «Вы, кажется, охотник до живописи, герцог?» Голос молодой девушки несколько дрожал, и герцог де Мальи поспешил предупредить ее. «Очень люблю синьорита», — сказал он и буду счастлив, если вы позволите мне взглянуть на редкости вашей мастерской. В таком случае, — продолжала Концепчьона все больше и больше смущаясь, — пройдемте туда. Папа имеет привычку курить после обеда, и мы не будем ему мешать. Герцог де Саландрера кивнул головой в знак своего согласия, и Шатом Альи подал руку молодой девушке. Концепчьона бросила на отца значительный взгляд и вышла из комнаты. — Прежде всего, — сказала она, поднимаясь во второй этаж, — «Я вам покажу две очаровательные картины Сурбарана. Они находятся в моем будуаре, А потом мы пройдем в мастерскую». «Я к вашим услугам», — ответил герцог, не подозревая, что Концепчиона действовала таким образом только для того, чтобы дать своему отцу время спрятаться в уборной. Войдя в мастерскую, она посадила герцога рядом с собой. Молодая девушка была бледна и взволнована, но ее поддерживала любовь к мнимому маркизу Дешемери. «Вы получили мою записку, сеньор?» — спросила она слегка дрожащим голосом. — Получил, синьорита. — Послушайте, герцог, вы в самом деле любите меня? — Клянусь честью, синьорита. — А если я не люблю вас, я буду надеяться, что вы когда-нибудь полюбите меня? Концепчьона презрительно пожала плечами. — Я верю, что вы любите меня, герцог, — проговорила она. — И ваша любовь извиняет в моих глазах ваши странные поступки. — Действительно странные, — прошептал герцог де шатомальи «Так признайтесь же, что ваша любовь ко мне довела вас до низкого обмана. Что вы придумали эту историю о бумагах, о родословной, о таинственном происхождении?» В этот момент в уборной послышался какой-то звук. Концепчена побледнела. Герцог де шатомальи слышал этот шум и не мог больше сомневаться, что в уборной кто-то спрятан. Но он все-таки сделал вид, что не заметил ничего и продолжал очень спокойно. «Позвольте мне, сеньорита, не отвечать на ваш вопрос, хотя если бы даже и было так. Говорите, герцог, говорите ради самого Бога! Это только могло бы доказывать мою беспредельную любовь к вам. Как? Следовательно, вы соглашаетесь с тем, что это история? Я ни с чем не соглашаюсь, сеньорита. Придуманная вами с графиней Артовой... — Погодите, — перебил ее герцог. — Милостивый государь, — проговорила холодно Концепчьона, — можете ли вы поклясться мне? — Смотря в чем. — Поклянитесь мне честью дворянина, что вы твердо убеждены в том, что происходите из фамилии Саландрера. Герцог, повинуясь слепо предписанием письма, колебался с минуту и, наконец, ответил. — Я не могу дать вам этой клятвы. Тогда Концепчьона поднялась с достоинством со своего места. «Милостивый государь», — сказала она, — «этого слишком достаточно для меня. Я еще не ваша жена, я здесь у себя, и поэтому покорнейше прошу вас выйти сию же минуту отсюда». И при этом она указала ему на дверь. У герцога потемнело в глазах. Он встал, поклонился и вышел из комнаты, сказав «Прощайте, сеньорита». «Я люблю вас, и с Божьей помощью надеюсь, что вы будете моей женой». Сойдя в билетаж, он хотел пройти в гостиную, но один из лакеев сказал ему, «Ее сиятельство герцогиня не совсем здорова и изволили уйти к себе». «Хорошо, я пройду к герцогу». Герцог изволили уехать. «Уехал? Точно такс. Странно». За ним прислались от испанского генерала С, который сильно заболел. Это последнее сообщение показалось герцогу де настолько уважительной причиной, что он не настаивал и уехал. В это время Концепчиона подбежала к двери уборной и отворила ее. Из уборной вышел герцог де Саландрера. Он был бледен. «Ну, папа, вы все слышали?» – спросила Концепчиона. «Все». «А видели вы его лицо?» «Видел». «Верите вы ему теперь?» «Нет». «Так вот, за кого вы хотели выдать меня?» Герцог молчал, он стоял неподвижно и как бы не чувствовал ничего. Потом он вдруг вздохнул и, ударив себя по лбу, прошептал. «Стало быть, все кончилось, и фамилия Саландрера пресеклась навсегда». Концепчена не отвечала. Она поняла, что отец решил уже не выдавать ее за герцога де Шатом «О, мой род! Мой великий благородный род!» проговорил герцог разбитым голосом. «Да, я его последний представитель», — и дон паец де Саландрера закрыл свое лицо руками. Концепчьона видела, как из его глаз брызнули слезы. Она кинулась ему на шею и стала его целовать. «Папа», — шептала она, — «милый мой, дорогой папа, я люблю вас». И при этом она чуть не высказала своей тайны и не открыла ему своей души но какое-то тайное чувство и голос заставили ее умолчать об этом и не упоминать имени маркиза де Шамири. «Дитя мое», — сказал ей тогда герцог де Саландрера, «судьба как будто нарочно расстраивает все мои планы. Я хотел выдать тебя сперва за Дона Педра, затем за Дона Хазе и, наконец, за герцога де Шато Мальи. Первые двое умерли, а последний — негодяй, недостойный тебя». «Теперь, мое дитя, я даю тебе полную свободу выбирать себе мужа, какого хочешь. Я уверен, что ты выберешь человека с хорошим именем и вполне благородным сердцем». В эту самую минуту на дворе послышался лошадиный топот и почти вслед за этим в уборную вошел негр концепчионы. «Что?» — спросил его герцог де Саландрера. «Письмо от герцога де Шато-Мальи». И в это время вошел Цампа. По расстроенному лицу герцога и по взгляду брошенному на него концепционной, португалец сразу догадался, что комедия разыгралась с полным успехом. Цампа низко поклонился герцогу и подал ему письмо. Герцог презрительно улыбнулся, распечатал его и прочитал. «Ага», — сказал он, — «герцог понимает, что продвинулся уже очень далеко и приготовляет уже отказ от ожидаемых титулов». Затем он подал письмо своей дочери. концептиона, прочитав его, пожала плечами, а герцог, сев к столу, написал несколько строк и отдал записку Цампе. «Цампа», — сказал он, — «тебе право следовало поступить ко мне, а не служить у герцога де Шато-Мальи». «Прикажите только ваше сиятельство», — ответил португалец. «Вам хорошо известно, что я принадлежу вам телом и душою, как и покойному Дону Хозе». И Цампа ушел, унося с собой ответ герцога де Саландрера. Спускаясь с лестницы, он пробормотал себе под нос. Статья в судебной газете, кажется, положительно не обратила на себя внимания публики. Чтобы объяснить читателю эти слова, мы должны воротиться несколько назад в отель герцога де шато -Мальи. В то время как сам герцог обедал у своего будущего тестя, сам посидел, развалясь в кресле в кабинете и приважно курил сигару. — Как подумаешь, — рассуждал он, смеясь, — что мой бедный барин в настоящую минуту губит навсегда возможность для себя когда-нибудь жениться на синьорите Концепчионе, то становится даже как-то смешно. В эту минуту в дверь комнаты, где он сидел, постучали. — Кто там? — спросил цампа, не изменяя своего положения. — Я, — ответил детский голосок. — Кто я? — Сорви голова. — Входи. В комнату вошел грум ростом в три с половиной фута. Герцог любил его за решительность и удивительную смелость, а потому и назвал его Сорви-Головой. Этот «сорвиголова» ездил на самых неукротимых лошадях и замечательно, ловко и искусно умел усмирять их, да и вообще обладал множеством достоинств, снискавших ему уважение его господина. Сам же, исправляющий должность коммердинера-герцога де шатомальи пользовался всеобщим уважением среди прислуги герцога и взял Сорви-Голову под свое покровительство. «Что тебе нужно, барин?» спросил он веселым тоном. «Извините, что я побеспокоил вас», ответил ему Голова. «Но вас спрашивает какой-то человек». Цампа велел ему провести этого господина к себе. Голова поспешил исполнить это приказание и через несколько минут после этого ввел в комнату, где сидел Цампа, ракамболя, отлично загримированного. Ракамболь передал Цампе номер судебной газеты, где описывалось убийство курьера, посланного графини Артовой, и приказал ему передать заметку под каким-нибудь благовидным предлогом герцогу де Шатомальи, наблюдая в то же время, что произойдет с ним при чтении этой газеты. Когда через час после ухода Ракамболя герцог де Шатомальи вошел в свой кабинет, то он застал в нем Цампу, державшего в руках судебную газету. Что это? – спросил его герцог. Газета, которую я нарочно купил для вашего сиятельства ответил цампа к чему в ней находится описание убийства между милуном и парижем в сенарском лесу одного курьера приметами очень похожего на того курьера которого ждет ваше сиятельство герцог вздрогнул всем телом и выхватил газету из рук цампы В судебной газете было подробное описание того, что в Сенарском лесу был найден в известковой печи обезображенный труп какого-то человека, который очень походит на одного курьера, проезжавшего за два дня до этого убийства через Льесен. Герцог де шатом прочитав это, написал письмо к герцогу де Саландрера и известив его, что курьер, которого он так долго ожидал, кажется убит, немедленно собрался в дорогу и поехал в сопровождении Вантюра в Лиесен, заехав предварительно в отель графини Артовой и разузнав у швейцара подробно обо всех приметах посланного графини курьера. Ровно в час ночи он был уже в Лиесене. В окнах трактира, к которому он подъехал, светился еще огонь. При стуке колес его кареты ворота растворились, и сам трактирщик поспешил навстречу приезжим гостям. Герцог де Шатомальи вошел в комнату и спросил у трактирщика про убийство курьера. «Его труп обезображен и известью», — ответил трактирщик. «Но мне кажется, что это проезжавший здесь за несколько времени перед убийством курьер». «А вы видели его?» «Да, он был высокого роста, здоровенный мужчина». «Откуда он ехал?» «Из России. Где теперь его труп?» «Здесь, но до сих пор еще никто не являлся сюда для удостоверения его личности. Где же он лежит? В конце деревни на синовале. Вы можете проводить меня туда? Разве вы изволили знать этого курьера? Я и посылал его в Россию». Трактирщик поспешил зажечь фонарь и пошел вперед указывать дорогу. Герцог последовал за ним. На синовале, отдаленном от всякого жилья и освещенном только одним фонарем, лежало мертвое тело. Руки, грудь, живот и лицо убитого были совершенно обезображены от воздействия извести. В дверях стоял жандарм. Трактирщик поспешил объяснить ему, что заставило герцога де шатомальи заинтересоваться убитым. При имени герцога жандарм почтительно поклонился ему. Герцог преодолел свое отвращение и наклонился, чтобы рассмотреть хорошенько правую ногу убитого, на которой, по словам швейцара отеля графини Артовой, должен был находиться особенный знак. Трактирщик светил ему, а Вантюр прехладнокровно стоял сзади них. Но вдруг герцог вскрикнул и отшатнулся. На ноге убитого курьера был именно тот знак, о котором ему говорил швейцар. Теперь уже нельзя было больше сомневаться. Перед ним находилось мертвое тело курьера. Были ли украдены у него бумаги или их уничтожили? Вот что раньше всего промелькнуло в голове герцога. Но Вантюр не дал ему времени решить этот вопрос. Он очень хладнокровно приподнял мертвое тело, внимательно осмотрел треугольную рану и сказал герцогу по-английски. «Я знаю, каким орудием нанесена рана». При этих словах герцог вздрогнул и хотел было что-то спросить у Вантюра, но тот предупредил его и шепнул ему. «Пожалуйста, не говорите ничего больше при этих людях». «Это мой курьер», — сказал тогда герцог жандарму и трактирщику. «Я узнал его вот по этой примете». И при этом он указал на знак, бывший на ноге у трупа. И его можно похоронить сегодня же. Это дело уже судьи, а не мое, возразил ему на это жандарм. Герцог сошел с синовала и направился к трактиру. К нему подошел вантюр и фамильярно сказал. Ваше сиятельство! Пишите теперь ваши показания, а я покуда заложу лошадей. Герцог был поражен этим тоном и пристально посмотрел на своего кучера. Но вантюр выдержал этот взгляд. Откажите мне, сказал он, если я рассердил вас. Но, может быть, ваше сиятельство не раскаетесь, если позволите мне забыть на минуту мое низкое звание и поговорить с вами попросту, прямо на чистоту. Говори. О, не здесь. Отчего же? Длинная история. Удивление герцога возрастало все больше и больше. Я узнал убийцу по форме раны, продолжал Вантюр равнодушно. И вы увидите, ошибаюсь ли я. Но только ради бога подождите, пока мы отправимся. «Хорошо». Возвратясь в трактир, герцог написал мировому судье заявление, что он признал в убитом своего курьера и при этом добавил, что убийца его, вероятно, или уничтожил, или похитил у убитого бумажник, в котором должны были находиться бумаги, посланные из Одессы в Париж отставным русским полковником де Шато мальи герцогу де Шато мальи имеющему жительство на площади Бово в собственном доме. Затем он изложил все подробности этого дела и через четверть часа уже выехал из трактира. «Позвольте мне править ваше сиятельство», заметил Вантюр, как только лошади тронулись с места. Фраза эта, произнесенная на чистом парижском наречии, очень удивила герцога, но прежде чем он успел что-нибудь ответить, Вантюр добавил. «То, что я должен передать вашему сиятельству, может взволновать вас, а в такую темную ночь опасно править горячими лошадьми» если только кучер взволнован и развлекается. «Взволнован? Я? Точно такс, так как это должно случиться с вами сейчас же», ответил Вантюр, взяв из рук герцога возжи. «Вы, вероятно, изволили уже заметить, что я говорю по-французски, как настоящий парижанин?» Герцог невольно вздрогнул. «О, не бойтесь, ваше сиятельство. Хотя мы и едем теперь через Синарский лес, но будьте уверены, что я не имею ни малейшего намерения не убивать, не грабить вас, и что мною руководили важные причины поступить к вам в качестве английского кучера. Удивление герцога было так велико, что он не мог выговорить ни слова. — Хотя вы мне ровно ничего не говорили, — продолжал Вантюр, — и, несмотря на то, что я нахожусь у вас в услужении только пятнадцать часов, мне известна половина ваших дел. Вам — Вам? — вскричал герцог. — Вы влюблены в синьориту Концепчиону де Саландрера. — Что? — Но авантюр нисколько не смутился тем тоном, которым были сказаны эти слова, и продолжал спокойно. «Имейте в виду, ваше сиятельство, что теперь уже три часа ночи, что мы едем по пустынной дороге, и, следовательно, никто не услышит, что вы так фамильярно разговариваете со своим кучером. Мне хорошо известно ваше настоящее положение, и, позволяя себе говорить с вами таким образом, я, может быть, имею в своих руках все средства вывести вас из затруднений». «Посмотрим», — заметил герцог, невольно подчиняясь словам Вантюра. «Забудьте на несколько минут, что я ваш кучер», — продолжал Вантюр, — «и поговорим свободно». «Хорошо. Вы влюблены в синьориту де Саландрера?» «Правда. А в прошлом году графиня Артова, некогда известная под именем Бакара...» «Как вы и это знаете?» «О, я знаю еще и не то!» «Итак, графиня делала за вас предложение». «Положим, что и это правда». Вам тогда отказали, но потом графиня Артова познакомилась с вашим родственником в Одессе. Он рассказал ей историю, по которой оказывается, что вы прямой потомок герцогов де Саландрера. «Но как вы могли узнать все это?» – спросил герцог, приходя окончательно в недоумение. «Через письмо графини Артовой, посланное герцогу де Саландрера в Испанию». «Вы видели это письмо?» «Видел. Но ведь герцог не получил его». «Вот потому-то я и читал его». «Но где же и у кого?» Вантюр ударил кнутом по лошади и отвечал. «Это письмо теперь у меня в кармане». «У вас?» «Да». «Но кто же вы?» «Тот, кто, по всей вероятности, спасет вас от большой беды, ваше сиятельство». «Есть люди, которых вы и не знаете, но которые не хотят, чтобы вы женились на сеньорите де Саландрера. Вы не знаете их?» «А вы?» «Может быть, и знаю». «Кто же они?» Извините меня, ваше сиятельство, пока я не могу сказать вам этого. Но вы узнаете все со временем. Мне кажется, что будет вполне достаточно, если я скажу вам, что они перехватили письмо графини Артовой герцогу де Саландрера и убили вашего курьера, чтобы похитить у него бумаги, которые вы ждали. Следовательно, вы знаете, кто они? Конечно. И вы поступили ко мне, для того, чтобы вывести их на чистую воду, ваше сиятельство. «Но что же руководит теперь вами? Ведь вы меня почти совсем не знаете». «Позвольте, герцог, но я знал хорошо одного из ваших приятелей, которого вы очень часто видели при жизни вашего покойного дядюшки». Герцог опять вздрогнул. «Его звали сэр Артур Коллинз», — добавил совершенно спокойно Вантюр. На лбу у герцога выступили капли холодного пота. Он вспомнил об армине роше и о той низкой роли, которую заставлял его играть с нею этот загадочный для него англичанин. «Ваше сиятельство», — продолжал Вантюр, — «позвольте мне сегодня не упоминать больше о своей личности. Это, во-первых, для вас совершенно бесполезно, а во-вторых, может даже повредить вашим интересам. Это я получил поручение перехватить письмо графине Артовой». «А, так это было дело ваших рук?» Но когда я прочел его и узнал, в чем дело, то я тотчас же перешел с неприятельской стороны на вашу. Но с какой же целью? О, мне нечего скрывать, с целью составить себе состояние». Презрительная улыбка показалась на губах герцога, но так как ночь была темная, то авантюр не увидела, скорее угадал эту улыбку. «Что ж такого?» — сказал он. «Ведь у всякого своя профессия. А мои делишки, кстати, несколько запутаны. Объяснитесь прямо». «Без моего вмешательства, ваше сиятельство, вас провели бы отличнейшим образом, и вы никогда бы не узнали, кто расстроил ваш брак с сеньоритой Концепченой. А теперь, если только вы последуете моим советам и уполномочите меня, ваши бумаги будут найдены и брак, конечно, совершится». «Вы обещаете?» «Да. Я вообще берусь только за надежные дела». «Хорошо. Какая же сумма вам нужна?» Позвольте, прежде чем говорить о деньгах, я должен взять одно обещание с вашего сиятельства. В чем оно заключается? В том, чтобы ни одна душа не знала о том, что произошло между нами, и чтобы вы позволили мне остаться у вас кучером. Хорошо. Вы даете мне в этом ваше слово? Да. И будете следовать моим советам? Да. И не будете вы спрашивать меня? Нет. Ну, теперь можно поговорить и о деньгах. «Сколько же вы хотите получить?» хм, хм, мне теперь 56 лет, а работать я не люблю». «Кстати, я всегда мечтал о 25 тысячах ливров дохода под старость». «То есть вы хотите получить 500 тысяч франков?» «Совершенно верно, но если это вам кажется дорого, так позвольте заметить вашему сиятельству, что я не прошу ничего вперед». «Как же это?» «Только в самый день вашего брака с сеньоритой де Саландрера» «Вы подпишите мне двадцать пять тысяч ливров дохода». «Хорошо, но только вы должны отыскать мне пропавшие бумаги». «Отыщу». «И отнять у моих врагов всякую возможность вредить мне». «О, в этом, ваше сиятельство, вы можете положиться вполне на меня». «Что же вы станете делать?» Вантюр несколько подумал, прежде чем ответить. «Предоставьте мне действовать», — сказал он наконец. И не вы выспрашивайте меня, если только желаете, чтобы дело пошло как следует. Пожалуй, но мне хотелось бы узнать, много ли нужно времени, чтобы дела шли хорошо. Этого я положительно не могу сказать вашему сиятельству. Ну, а все-таки? Может быть, больше, а может быть и меньше недели. Герцог де шатомальи призадумался. На рассвете они подъехали к Шарантонскому мосту. «Вот», — сказал Вантюр, — Пять лет тому назад в эту самую реку была брошена одна из особ, желающих во что бы то ни стало расстроить ваш брак с сеньоритой Концепционой. И это особо не утонуло? Нет. Это был молодой человек, у которого достало присутствие духа распороть мешок ножом, вылезти из него и приплыть к ивнику, за который он и уцепился. Видите, ваше сиятельство, что с такими опасными людьми нужно действовать осторожно? немного спустя после этого они въехали в париж все спало еще в отеле шато мальи когда воротился домой герцог он не хотел будить прислугу и спросил только у швейцара воротился ли его камердинер. слезая с козел, вантюр шепнул герцогу не доверяйте никому из вашей прислуги даже камердинеру спросил герцог ему больше чем кому нибудь мне что то очень не нравится его рожа «Хорошо», — пробормотал герцог, и в его голове промелькнуло подозрение. Герцог вошел в спальню на цыпочках, чтобы не разбудить цампу. Он чувствовал потребность остаться одному и обдумать слова нового кучера. Комната была освещена первыми лучами солнца, и герцог увидел лежавшее на столе письмо с широкой печатью и гербом герцога де Саландрера. Шатомалий быстро сломал печать и, пробежав письмо глазами, мгновенно побледнел, зашатался и выронил его из рук. Герцог де Саландрера писал. «Герцог, одно непредвиденное обстоятельство вынуждает меня предпринять небольшое путешествие, а мою жену и дочь отказаться от затеянных нами планов замужеством нашей дочери. Прошу вас не настаивать больше на этом предмете и верить уважению к вам, герцога де Саландрера». Это был формальный, короткий и чрезвычайно вежливый отказ. Герцогу де Шатомольи показалось, что земля расходится под его ногами, однако он не вскрикнул и не свалился с ног, так как в его голове быстрее молнии промелькнула надежда. Эта надежда покоилась на Вантюре, и присутствие духа мгновенно возвратилась к нему. Он поднял с пола письмо и конверт, и, выйдя на цыпочках из спальни, пошел в конюшню. Вантюр ворчал здесь на неуклюжего конюха, который в эту минуту чистил только что воротившихся лошадей. Приметив необыкновенную бледность герцога, Вантюр тотчас же догадался, что его барин получил дурные вести. По знаку герцога он вышел из конюшни и при этом сказал конюху. «Жан, вы совершенно не знаете своего дела и чистите чистокровных лошадей, как каких-нибудь кляч. Вы можете искать себе другое место, так как я отказываю вам». «Как угодно», — ответил нахально конюх, не приметив герцога. Войдя в стойло к своей любимой лошади, герцог подозвал к себе вантюра и подал ему письмо. «Ваше сиятельство», — прошептал вантюр, прочитав письмо. «Это, конечно, настоящий отказ, но не беспокойтесь, дело поправится». «Но ведь это просто неслыханная вещь», — возразил герцог. «Что же могли наговорить на меня, герцогу де Саландрера?» «Они сделали свое дело, как мы сделаем свое» кто принес вам это письмо? Вероятно, мой камердинер Цампа? Да, вчера, после нашего отъезда. Но в таком случае ясно, что ваш камердинер обманывает вас. Цампа? Да. Из чего же вы это заключили? Взгляните хорошенько на печать. Герб несколько стерт. Действительно, письмо запечатано повторно. Чрезвычайно искусно и ловко, так что только знаток может заметить это. «Следовательно, по меня обманывает? Без всякого сомнения, ваше сиятельство». «Ради кого же? Почем я знаю? Всего вероятнее, что ради ваших тайных врагов, которые перехватывают письма графини Артовой и крадут бумаги у ваших курьеров. Но они, наверное, не знали бы ни о переписке графини с герцогом де Саландрера, ни о курьере, отправленном в Одессу, если бы не сообщал им это кто-нибудь из ваших приближенных». — Совершенно справедливо. Тут герцогу припомнилась сгоревшая рукопись, и он не мог больше сомневаться, что Цампа с намерением поджег комнату. — Я тотчас же прогоню этого негодяя! — сказал он в порыве негодования. — Не делайте этого ни под каким видом! — возразил Вантюр. — Отчего? — Потому что он, может быть, полезен вам. — Полезен? Такой негодяй? — Вантюр улыбнулся. — Если бы ваше сиятельство, — сказал он, — пожили подобно мне с мошенниками, так вы бы узнали, какую пользу можно извлечь из тайного врага. «Делайте, что хотите», — проговорил герцог. «Извините ваше сиятельство, но вы будете делать то, что я вам скажу». «Хорошо», — говорите. «Идите в спальню и ложитесь в постель. Когда войдет камердинер, то притворитесь, что вы в сильном отчаянии. А потом...» «Больше ничего. Я беру на себя цампу». «Должен ли я писать герцогу де Саландрера? Нет. Но ведь он уезжает. Пусть едет». «Я не понимаю. И не нужно», — ответил дерзко авантюр, сознавая, что становится необходимым герцогу. «Я знаю, что нужно делать. При том же вашему сиятельству небезызвестно, что мне будет очень выгодно, если вы женитесь на синьорите Концепчионе. «Совершенно справедливо», — заметил герцог, начиная глубоко и слепо верить в своего помощника, который явился к нему так неожиданно. Он ушел из конюшни вместе с вантюром. Через несколько минут туда пришел Цампа и, подойдя к конюху, таинственно подмигнул ему. Ну что? спросил он. Дело сделано, ответил конюх. Тебе отказали? На отрез. Очень хорошо. Я поговорю о тебе с герцогом, и он опять возьмет тебя через неделю. Вот твои десять луидоров. Конюх положил деньги в карман и, посмотрев на цампу, спросил: На кой черт обещали вы мне десять луидоров? а я хочу поставить на твое место своего родственника». «А, ну а если он не сойдет с него через неделю?» «Сойдет, так как я его сделаю кучером, вместо англичанина, которому откажут». Конюх вполне удовольствовался этим объяснением и отвесил Цампе низкий поклон. Почти в это самое время ракомболь сидел у сыра Вильямса и рассказывал ему о своем свидании с Концепчионой и о сцене, происшедшей между молодой девушкой и герцогом де Шатомальи в присутствии ее отца, спрятанного в уборной. «Следовательно, Шатомальи положительно пропал», написал Вильямс на доске. «Окончательно! Чему доказательством служит письмо, написанное вчера вечером герцогом де Саландрера? А Концепциона уверена, что отец повезет ее во Франш-Конте?» «Еще бы! Вот его письмо к моему вселюбезнейшему и глупейшему зятю Фабьену!» И Ракомболь прочитал следующее послание. «Любезный Виконт, вчера я не смог сказать вам утвердительно, когда я поеду осмотреть ваш замок в Франшконте, который нравится мне во всех отношениях. Но теперь я могу свободно располагать собою, а моя жена и дочь будут в восторге, если ваша супруга поедет с нами». «Ну, что по-твоему?» — спросил хвастливо ракомболь Вместо ответа сэр Вильямс написал «Ты виделся с Фабьеном?» «Только что». «Что же он сказал тебе?» «Он и Бланш готовы ехать хоть завтра. Оба они принимают во мне слишком большое участие». Фабьен писал герцогу. Появилась на доске. «Писал». «Когда ты увидишься с Концепчионой? «Сегодня вечером». Сэр Вильямс на минуту задумался и потом написал. «А в все еще ничего не слышно?» «Ничего. И это-то меня сильно тревожит». «Так же, как и меня». Он уже раз обманул нас, так, пожалуй, обманет и еще раз. Не мудрено. К счастью, ему будет очень трудно догадаться о наших делах. Бакара в отъезде. Правда. Но на всякий случай нам все-таки нужно покончить с герцогом. ракомболь вздрогнул. а пробормотал он, — «я все-таки надеюсь, что ты сообщишь мне свои планы, так как ты не хочешь, чтобы я ехал с Фабьеном, а настаиваешь, чтобы я завтра же поступил конюхом в Шато-Мальи. Правда». «Но чего же?» «От того, что ты такой большой ветреник, которому можно доверить какой-либо план только при самом его исполнении. Спасибо за доверие. Сегодня отдохни, как истый джентльмен, который может царить деньгами. Отправляйся завтракать к своей сестрице. Ладно, а потом? Поезжай покататься. Затем в клуб играть в карты. Но ты, кажется, смеешься надо мной, дядя». «После обеда зайди ко мне, и я объясню тебе, зачем герцогу де Мальи нужен конюх. До свидания». «Прощай, дядя!» ракомболь пожал от всего сердца руку своего безобразного ментора и ушел к виконтессе де Асмоль, которая сидела в это время за завтраком. «Можно задать тебе маленький вопрос?» спросил его Фабьен, когда ракомболь сел за стол. «Конечно». «Ты, кажется, желал, чтобы я продал замок Гопа герцогу де Саландрера?» «Да». А теперь желаешь, чтобы мы ехали туда же, чтобы принять герцога? Да. Собственно, потому что с ним едет концепчиона? Разумеется. Так почему же ты не едешь с нами? Я приеду после вас дней через пять. Все это очень странно. Нисколько. В мое отсутствие вы успеете поговорить обо мне». Виконтеса поняла его и улыбнулась. «Брат – большой дипломат», – проговорила она. «Он назначает вас своим посланником». Ракомболь в точности выполнил программу сэра Уильямса, то есть катался в Булонском лесу, обедал дома и затем снова вечером был у своего ментора. В этот самый вечер, часов в одиннадцать по бульвару инвалидов шел тряпичник с корзинкой за спиной и фонарем в руке. «Никто не может вообразить», — ворчал он про себя, «как полезно людям моей категории ходить часто по театрам, где можно поучиться вдоволь». «Если бы я не видел Фредерика Леметра в роли трепичника, то, конечно, не сумел бы составить себе этот приличествующий настоящему случаю костюм. Теперь же я самый безукоризненный артист в лохмотьях». И трепичник окинул самодовольным взглядом свои лохмотья. Благодаря этому костюму Вантюру удалось увидеть, как в полночь в сад герцога де Саландрера прошел какой-то ливрейный лакей, и через час вышел оттуда обратно в сопровождении негра-концепчьоны. Лакей протянул руку негру и сказал «Вот, возьмите себе». «Покорно благодарю, господин Маркиз», — ответил негр с почтительным поклоном. Калитка опять затворилась, и Лакей, выйдя на бульвар, споткнулся авантюра. «Пьяница!» — проворчал он, продолжая свой путь. «Черт бы тебя побрал!» — прошептал авантюр, приподымаясь. — На этот раз ты не потрудился, любезный, переменить свой голос, и я узнал его. — А, ты лакей. Ты изволишь ходить по ночам через калитки, и тебя величают маркизом. Черт бы тебя побрал!» Вантюр встал, скинул на плечи корзинку и зажег фонарь. Ракомболь продолжал свой путь к набережной, но у Вантюра были хорошие ноги, и он шел за ним невдалеке. На Сюренской улице трепичник значительно приблизился к ракомболю, который очень скоро скрылся в воротах одного дома. «Ладно», — сказал Вантюр, — «я знаю теперь, где ты живешь, если только ты являешься сюда за тем, чтобы переменить одежду. Но я и это узнаю». Вантюр опять погасил огонь и сел в углубление между двумя домами. Было уже два часа ночи. Вантюр смотрел на фасад дома. «Если квартира твоя выходит на улицу, то я увижу в окнах свет». Сказал он про себя. И действительно, минуты через три в окнах мезонина засветился огонек. Он был виден в продолжении часа, а затем опять погас. Вантюр по-прежнему ждал на своем обсервационном посту: Или ты живешь тут, думал он, или же приходишь сюда менять свой костюм. В первом случае ты ляжешь спать, во втором, конечно, не замедлишь уйти. Подожду еще. Но его ожидания были совершенно напрасны, так как он не знал, что в доме есть два выхода. И смотря на первый из них, он не приметил, как из второго выхода вышел мужчина в плаще, сел в купе и уехал. Вантюр ждал еще около часа и, наконец, пробормотал. Все равно, теперь я знаю, как мне быть. Господин Маркис, наверное, живет здесь, и завтра вечером мы попробуем поискать бумаги, которые он, конечно, не сжег. Ракамболь не такой человек, чтобы уничтожать бумажки, стоящие дороже золота. И затем он медленно пошел. На следующий день, в 8 часов утра, на Сюренскую улицу пришел какой-то комиссионер в синей куртке и рыжем парике. Это был никто иной, как переодетый Вантюр. Он вошел в Дворницкую с самым глупым и добродушным видом, спросил привратника, где квартира господина Маркиза. Привратник, читавший в это время газету, поднял голову, осмотрел комиссионера с головы до ног и с удивлением ответил. «Маркиз? Какой Маркиз?» «Ах, я, право, не знаю его имени», — заметил наивно Вантюр. «На углу улицы Моделен какая-то дамочка подала мне это письмо, сказав, что вам известна квартира». «Здесь нет никакого маркиза». При этом ответе Вантюр несколько отступил. «Это такой высокий, белокурый молодой человек, живущий в Мезонине», — сказал он. «На улицу или во двор?» «На улицу. Следовательно, вы говорите про господина Фредерика, но ведь он совсем не маркиз». Вантюр глупо улыбнулся. «О», — сказал он. «Господин Фредерик, вероятно, называет себя маркизом для того только, чтобы приманить к себе эту дамочку». «Это может быть!» «Ну так как же, дома этот барин?» «Нет, он уехал на целую неделю и не больше, как с час тому назад». Вантюр поклонился и ушел, пытливо взглянув на привратника, как бы желая прочесть на его физиономии, правду ли он говорит. Но в то же время он увидел другие ворота и сразу понял все. «Ну, болван же я!» — подумал он. Теперь ясно, как божий день, что мой маркиз вошел в одни ворота, а вышел в другие. И вот я и видел, когда он садился передо мной в купе. Ого, Рокамболь, по-видимому, делает свое дело. У него есть купе, и он ходит по ночам в отель Саландрера». Затем он отправился в пассаж Солнца на Пепеньерской улице, где находилось несколько меблированных квартир для ремесленников, уличных комиссионеров и прочего подобного люда. Войдя в дворницкую одного из подобных домов, Вантюр снял с гвоздя ключ и, поднявшись на шестой этаж, вошел в маленькую комнатку. Никто не поверит, пробормотал он, запирая за собой дверь, что здесь живет человек, у которого найдется несколько тысяч франков, и который рассчитывает в самом непродолжительном времени получить 25 тысяч ливров годового дохода. Сказав это, Вантюр разделся. Затем он вынул из чемодана синий сюртук, черные панталоны, красный жилет и надел их на себя. Преобразившись таким образом из уличного комиссионера в мелкого лавочника, он вышел по другой лестнице на улицу и сел в извозчичий Фиакр. «Куда прикажете?» – спросил его извозчик. «Церковная улица номер пять. Я отдам водку. «Ладно», – сказал кучер, стегнув свою клячу. Через полчаса авантюр вышел из Фиакра на церковной улице перед двухэтажным домом под номером пятым весьма приличного вида. Из окна дворницкой высунулась красноватая физиономия в очках. «Ну, дружище», — сказал этой личности Вантюр, — «ладишь ли ты с мамашей?» «Это предостойная дама», — ответил перевратник с низким поклоном. Вантюр посмотрел на него и, улыбнувшись, подмигнул ему. «Бедная дорогая мамаша», — проговорил он. «Она таки довольно потрудилась на своем веку и имеет теперь полное право отдохнуть. Нас ведь у нее было восемь человек, и она всех нас подняла на ноги». «Скажите, пожалуйста». А между тем я боюсь, чтобы ей не наскучило сидеть без дела. «Очень немудренос. Люди, трудившиеся весь свой век, любят постоянно работать Вернос. И если б я мог найти для нее какое-нибудь легкое занятие, что-нибудь вроде меблированных комнат». «Да вот, не угодно ли вам? Наша хозяйка продает все свое заведение». «Неужели?» «Она хочет отдохнуть. А дорого она просит?» «Пустяки! Всего восемь тысяч франков за шестнадцать номеров!» «А контракт?» «Еще на целых шесть лет! За квартиру пятьсот франков, и жильцы все хорошие, да и вообще в комнаты у нас стоят очень редко пустыми!» «Отлично! Я переговорю об этом с мамашей, а потом мы повидаемся с вами!» Ивантюр поднялся на первый этаж и постучал у дверей направо. «Войдите! Ключ в дверях!» — крикнул из-за двери сиповатый голос. Вантюр повернул ключ и вошел в хорошенькую меблированную комнату с кухней. На диване сидела старуха, одетая с головы до ног в черное и с очками на носу. Она читала газету, держа в руках серебряную табакерку. — Силы небесные! — воскликнул восхищенный Вантюр. — Моя мамаша, ты теперь право походишь на какую-нибудь патронессу. У тебя такой праздничный вид! Итак, госпожа-вдова Брезиду, перед вами стоит ваш сын, господин Жозеф Брезиду, мелкий торговец с Парижской площади. После этой громкой тирады Вантюр запер дверь и уселся подле вдовы Фипар, значительно преобразившийся, как видит читатель. Теперь мы объясним в нескольких словах, как попала вдова Фипар на церковную улицу разгадав интригу задуманную ракомболем вантюр понял необходимость удалить из клининку старуху которую ракомболь мог опять отыскать и принудить ее рассказать где он находится вследствие этого он и перевез старуху на церковную улицу он был уверен что ракомболе в голову не придет искать фипар в таком отдаленном квартале вантюр переговорил в нескольких словах с прекрасной вдовой и, заручившись ее желанием и полной готовностью свидетельствовать перед судом против ракомболя, вернулся домой. Герцог де Шато-Мальи был дома и смотрел на конюшни, как чистят лошадей. Когда Вантюр вошел на конюшню, то герцог сообщил ему, что он нанял уже в его отсутствие конюха. «Он придет сегодня вечером, бедняга показался мне таким несчастным». «Ваше сиятельство, хозяин здесь», — ответил почтительно Вантюр. Герцог знал, что Вантюр не ночевал дома, и ему ужасно захотелось расспросить его, поэтому он перешел в стойло, где стояла его любимая лошадь Ибрагим. Вантюр последовал за ним. «Ну что?» – спросил его герцог. «Все идет хорошо», – ответил Вантюр. «Я собрал все справки о ваших врагах и о вашем сопернике». Герцог вздрогнул. «Ваше сиятельство», – продолжал Вантюр. «Вы обещали мне иметь ко мне доверие, а потому я прошу вас не выспрашивать меня больше». «Хорошо!» — герцог кивнул головой. «Вы, вероятно, наняли англичанина?» «Да, кажется, вот он сам!» При этом герцог указал на нового конюха, который в эту минуту входил на конюшню. Ему на вид, казалось, было не больше тридцати лет. Волосы его были ярко-рыжего цвета, а лицо красное, как кирпич. Читатель, конечно, догадался уже, что это был Ракомболь, так хорошо замаскированный, что Вантюра взглянул на него совершенно равнодушно. Справедливость требует сказать, что если Ракамболь изменил свою наружность с головы до ног и немало не походил ни на виконта де Камбольха, ни на Маркиза Дона и Нигу де Лос Монтеса, то и Вантюр не уступил ему в этом случае. Он выстриг волосы, сбрил свои черные с проседью бакенбарды и наклеил вместо них рыжие. Напудренный парик закрывал половину его лба, а лицо олело, как у натурального Джона Буля. Благодаря стянутому Данильзе корсету толщина его не была заметна, а чудесная голубая ливрея на серизовой подкладке, не спадавшая до пят, окончательно уничтожила всякий признак его естественной наружности. Вантюр не узнал ракомболя и сделал ему испытание, приказав вычистить одну из лошадей. ракомболь преобразившийся теперь в Джона, доказал с полным успехом свое знание новой обязанности. «Этот парень знает свое дело», — заметил Вантюр, отходя с герцогом в сторону. — И ему можно вполне доверить лошадей. — Надо Надул англичанина! — прошептал в это время ракомболь, и, продолжая чистить лошадей, он посмотрел на Вантюра, шедшего сзади герцога, но вдруг он вздрогнул. — Странно! — прошептал он. — Не пробовал ли этот британский кучер французской каторги? — Правая его нога, кажется, немного волочится, точно как у беглого каторжника. Читатель, вероятно, помнит еще, как сэр Вильямс спросил Ракомболя: «Знаешь ли ты, что такое карбункул?» «К чему ты это спрашиваешь?» — ответил вопросом ракомболь «Вот к чему», — написал наставник. «Возьми булавку и отправляйся завтра в Монфокон, где ты наверняка найдешь на живодерне лошадь, издохшую от карбункула. Как же я могу узнать ее?» «Живодеры сдирают шкуру со всех лошадей, за исключением тех, которые пали от карбункула» а потому, если ты увидишь лошадь, нетронутую ими, то значит, можно рискнуть. Чем? Осмотри хорошенько свои руки, нет ли на них какой-нибудь царапины, а потом воткни булавку на несколько секунд в тело падали, затем положи булавку в коробочку. Хм, я, кажется, начинаю понимать, — проговорил Рокомболь. Ровно ничего не понимаешь. Что же я должен делать с булавкой? Ступай с ней к Шато Альи». «Уж не придумал ли ты, чтобы я уколол его этой булавкой?» Сэр Вильямс пожал плечами и написал. «Пробудь у герцога час, и ты успеешь выведать, которая его любимая лошадь. Когда узнаешь это, тогда вынес коробки булавку и уколи ею лошадь в живот». «Зачем же лошадь?» «Потому что так нужно». «Хорошо, так как я уже почти начинаю привыкать действовать по твоему приказанию, как какой-нибудь автомат». Но я прощу тебе это все, когда женюсь на Концепчьоне. Если только я не умру, ты непременно женишься на ней. Тебе больше нечего сказать мне?» Сэр Вильямс утвердительно кивнул головой. Ракомболь взглянул на часы. «Знаешь ли, — сказал он, — мне кажется, что отправляться в Монфокон средь бела дня не совсем безопасно. Не лучше ли идти вечером часов в десять? Как хочешь». Мнимый маркиз де Шамири отправился на Сюренскую улицу, взял здесь большую медную булавку, коробочку и, переодевшись в лакейскую ливрею, нанял извозчичий кабриолет и поехал в Монфокон. Приехав в Монфокон, Ракамболь отыскал лошадь, околевшую от карбункула, и, воткнув в нее булавку, подержал несколько времени в трупе, а потом вынул и спрятал в коробочку. Исполнив таким образом приказание сэра Вильямса, он доехал до площади Согласия, расплатился с извозчиком и, пройдя по бульвару инвалидов, добрался до отеля Саландрера, не приметив того, что невдалеке от него стоял тряпичник, который был никто иной, как Вантюр. Пробыв несколько времени у Концепционы, ракомбуль поцеловал ее в лоб и ушел в сопровождении негра. Переступая через садовую калитку, он споткнулся от трепичника, лежавшего в канавке около калитки. Пьянчуга! проговорил маркиз, переодетый в лакея. Читатель, конечно, догадывается, что Ракомболь вошел в свою холостяцкую квартиру через ворота, противоположные тем, где стоял его экипаж, и что это-то обстоятельство несколько сбило с толку вантюра. Пробыв один час в мезонине своей квартиры, Ракомболь переоделся в свое обыкновенное платье и уехал в свой отель. «Только один вантюр беспокоит меня», — думал он, «а все остальное идет как по маслу». А между тем он не подозревал, что этот самый авантюр следил за ним шаг за шагом и только благодаря двойному выходу в доме на Сюренской улице сбился с дороги и не последовал за ним в его отель. Когда Рокамболь проехал площадь Людовика Шестого и мост, внимание его было привлечено обстоятельством, которое, по-видимому, было ничтожно, но имело для него существенную важность. Ночь была туманная, холодная и мрачная. На набережной царствовали пустота и безмолвие, но вдруг ракомболю послышались отчаянные крики и смутный гул голосов, исходящих, казалось, из середины сены. Он тотчас же приказал кучеру остановиться и стал внимательно прислушиваться. Крик «Помогите!» пробудил в нем много воспоминаний о его собственной жизни, начиная со смерти геньона в Бужевале и кончая собственным его ракомболя приключением на волнах Марны, куда его выбросили в мешке из окна. «Помогите!» — кричал ослабевший голос женщины. «Помогите!» Рокамболю припомнилось вдруг фипар, труп, который он считал попавшим в небо Ценклу, и в то же время он услыхал шум голосов и весел, рассекавших воду. — Полно, сударыня! — кричало несколько голосов. — Смелее! Подождите немножко! Мы уже близко! Ракамболь выпрыгнул из экипажа, подбежал к перилам набережной и нагнулся к реке. Мы уже сказали, что ночь была мрачная, но, несмотря на это, ракомболю удалось разглядеть черную точку, бившуюся на поверхности воды. Невдалеке от этой точки тяжело поднималась по течению какая-то другая масса, гораздо большая. То был ялик, спешивший на помощь утопающей женщине. — Честное слово, — прошептал Рокамболь, у меня до сих пор еще нет медали за спасение утопающих, а так как в настоящее время года холодная ванна нисколько не может повредить организму, А я и намерен получить эту почетную вещицу». Сказав это, он быстро спустился к реке и проворно разделся. «Не мешает иногда делать и добрые дела, чтобы обращать на себя внимание любопытных полиции. В случае, если мне придется лишиться титула маркиза и попасть под суд присяжных, то мой адвокат может отлично пустить в дело эту медаль». Бросившись затем вплавь, он успел схватить утопающую и поплыл с нею навстречу ялику. Несколько минут спустя господин маркиз Альберт Фредерико де Шамери находился уже вместе со спасенной им женщиной на ялике между двумя или тремя лодочниками, которые зажгли фонарь и рассматривали утопавшую и ее избавителя. Женщина была молода и хороша собой. Ее шелковое платье свидетельствовало, что не нищета, а безнадежная любовь вынудили ее искать убежище в смерти. С ней случилось то, что случается со многими самоубийцами. Когда холодная вода охватила ее с головы до пят, к ней воротилась горячая любовь к жизни, которая не далее как за минуту перед тем была ей в тягость. — Не всякий рискнет выкупаться, по-вашему! — вскрикнул один из лодочников, между тем, как его товарищи хлопотали около молодой женщины. — Я исполнил только свой долг, — скромно ответил Рокомболь. — Ну, если вы называете это долгом, значит, вы честный человек. Рокомболь невольно улыбнулся а мы вот уже целую неделю вытаскиваем по ночам утопающих ракомболь вздрогнул в субботу мы вытащили старуху около моста продолжал лодочник уже мертвую? — нет живую это вы говорите было у моста паси в ночь субботы на воскресенье продолжал лодочник не замечая того что ракомболь переменился в лице при этих словах черт возьми думал он неужели я не задушил фипар старуха ночью у моста паси да ведь черт возьми это вероятно она затем напустив на себя совершенно равнодушный вид он проговорил может быть ее заставило это сделать нищета уж право не знаю перебил лодочник она рассказала нам целую историю мы сделали ей складчину и дали ей денег нанять фиакр и воротиться домой а проговорил ракомболь страшно побледнев она вероятно жила очень далеко кажется в клининкуре ракомболь чуть не посинел но тусклый свет от фонаря не позволил лодочнику приметить все эти перемены в его лице. «Друзья мои», — сказал ракомболь обращаясь к лодочникам после минутного молчания, — «пожалуйста, пристаньте поскорее к берегу. Я оденусь, и потом мы отправим эту женщину домой». Лодочники причалили. Ракомболь сунул одному из лодочников в руку Луидор и сказал, «Помогите мне снести эту женщину». Одевшись, он подошел к женщине и спросил ее, где она живет. «На Прованской улице», — ответила она слабым голосом. «Мой кучер отвезет вас», — продолжал Ракомболь, усаживая ее в экипаж. «Если вы будете иметь во мне нужду, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне без церемоний. Я маркиз Дашемери и живу в Вернельской улице». «Ишь ты!» — прошептали лодочники. «Парень-то кажется не гордый. Он выходит даже из своего экипажа, чтобы броситься в воду». «Отвези эту даму», — распорядился между тем Ракомболь, «а я пойду пешком». Молодая женщина рассыпалась перед ним в благодарностях, и купе уехал. Оставшись один, Рокомболь несколько задумался. «Я просто болван!» — подумал он. Воротившись в отель, где все уже спали глубоким сном, Ракомболь прошел прямо к сэру Вильямсу и разбудил его сильным толчком. «Эй!» — крикнул он. «Почтенный! Проснись-ка! Дело спешное! Я нуждаюсь в твоей философии!» Эти слова окончательно разбудили сэра Вильямса и привели в сознание. В чем дело? написал он. Фипар жива! ответил грубо Ракомболь. Сэр Вильямс так и подпрыгнул в постели. Понимаешь ли, продолжал Ракомболь, Фипар жива! Она узнает меня, сколько бы я ни изменял свою оболочку. И Ракомболь рассказал ему все, что произошло с ним в эту ночь. К тому же, добавил он, мы до сих пор еще не имеем известий о вантюре. Сэр Вильямс заметно нахмурился. «Если Фипар увидится с Вантюром, тогда я положительно пропащий человек». Сэр Вильямс вполне разделял опасения своего ученика, но однако он не растерялся и написал. «Теперь дело не в Фипар. Был ли ты в Монфоконе?» «Был». «Отлично. Но разве тебя не беспокоит, что Фипар жива?» «Нет, не невелик. Ты можешь найти свою Фипар, когда тебе будет только угодно. И тогда постарайся задушить ее получше». Право, совет не дурен. Я сейчас же отправлюсь в Клингенкур. Нет, не теперь, а завтра ночью. Ты думаешь, сегодня у нас есть другое дело? Правда? Булавка у тебя? У меня. Ты уверен, что втыкал ее в тело лошади, издохшей от карбункула? Уверен, вполне. Ну так отправляйся теперь спать, а завтра поступай в конюхи к шато Мальи. Ну а фипар? Сэр Вильямс пожал плечами и не удостоил ракомболи ответом. Как мы уже знаем, через несколько часов после этого ракомболь вступил на должность конюха у герцога де Шатомальи и Вантюр, и он не узнали друг друга. Приметив, что Вантюр волочит ногу, как сбежавший каторжник, ракомболь решил, что ему необходимо дознаться, какая может быть этому причина. Оставшись один в конюшне, он подошел к арабской лошади, любимице герцога, и уколол ее отравленной булавкой. «Жаль убивать такое животное», — подумал он. Маркиз де Шамири охотно был дал за него две тысячи В эту же ночь Вантюр пробрался в квартиру Ракамболя и украл у него из книги документы герцога де Шатомальи. «Не стоит будет теперь герцога», — думал он, возвратившись через час из своей ночной экспедиции в отель Шатомальи. «Я лучше завтра отдам ему эти бумаги, а теперь надо хорошенько обдумать, как мне захватить Ракамболя». Вантюр уже хотел идти спать, как вдруг увидал свет и услыхал говор в конюшне. Это странное обстоятельство возбудило в нем любопытство, и вместо того, чтобы идти в свою комнату, он отправился в конюшню. У стоила Ибрагима, любимой лошади-герцога, стояли два конюха и берейтор. Бедное животное лежало на подстилке в ужасных мучениях. Загородка стояла была обогрена кровавой пеной. — Что с ней? — спросил Вантюр, подходя к конюхам. «Не знаю», — ответил Берейтор, «но она мучится так уже с пяти часов вечера». Его сиятельство уже несколько раз приходил навестить ее. Вантюр наклонился к лошади, осмотрев ее, вздрогнул. «Лошадь — это не поправится», — проговорил он громко. «У нее карбункул, и потому ее лучше убить». «Мы уже говорили, что правая нога кучера возбудила у более некоторое подозрение. Нужно хорошенько присмотреться за этим молодцом», — подумал он. «Право, если бы он был несколько потолще, но нет, этого быть не может. У Вантюра огромный живот». Однако это не успокоило Рокамболя. Вантюр гримировался так хорошо, что противник не узнал его. Но от чего же у англичанина была такая походка, как будто он провел десять лет в каторге во Франции? В полдень герцог де шато возвратился с прогулки и спросил себе завтрак. Затем он прошел в кабинет и принялся читать письма. Между ними он нашел одно извещение нотариуса, требовавшее немедленного ответа. Герцог сел в кресло, написал письмо и приказал Цампе. «Одеваться! Я сейчас еду!» И вслед за этим он оперся руками об ручке кресла, на котором сидел, и несколько приподнялся. Но сейчас же опустился опять и болезненно вскрикнул. «Что это значит, Цампа? Зачем здесь булавка?» И герцог указал Цампи на свою ладонь, на которой выступила капля крови. Мы уже знаем, каким образом Вантюр похитил бумаги герцога де Шатомальи, а теперь посмотрим, что предпринял ракамболь относительно вдовы Фипар и Вантюра. Уколов булавкой лошадь и поранив ею руку герцога, он решил, что ему больше нечего делать у Шатом -И, и в силу этого спокойно ушел из конюшни и отправился на Сюренскую улицу, где и обратился вновь в маркиза де Шамери. «Мне больше нечего делать у шато Мальи, думал он, – «сам побудет сообщать мне все новости». Через час после этого господин Маркиз был уже в своем отеле на Вернельской улице. Виконт и Виконтесса де Асмоль уехали в это утро в замок Гопа вместе с герцогом де Саландрера, и в отеле де Шамери оставался теперь только один сэр Вильямс, к которому и поспешил ракомболь Слепой ждал его с большим нетерпением, он узнал уже его шаги на лестнице». «Ну что?» — написал он, когда вошел ракомболь. «Все идет хорошо». «Уколол лошадь?» — появилась на грифельной доске. «И лошадь, и герцога. Что теперь делать?» «Отыскать фипар и узнать, где вантюр». «Это не совсем-то легко. Переоденься в блузника и отправляйся бродить по клининкуру. Там ты должен найти фипар». «Нос?» «Нужно действовать на нее кротостью. Она может быть полезна нам». «Какой вздор!» «Как знать». «Но как же ты хочешь, чтобы маркиз Дешамири рисковал быть узнанным теткой Уфипар, бывшую кабачицей в Мениль-Монтане?» Сэр Вильямс пожал плечами и написал дипломатический ответ. «Лучше отравить, чем задушить». «Понимаю. А потом?» «Отделаться от цампы». «Способ?» «Не знаю еще. Но подумаю». «Потом?» «Отправиться в замок Гопа вместе со своим старым матросом Вальтером Брайтом» и возвратиться оттуда уже не иначе, как мужем Концепчене. «Ты думаешь? Пока я с тобой, пока я жив, ты будешь иметь во всем успех. Но когда меня не станет, все у тебя рухнет, как карточный домик». Эта фраза должна была запечатлеться навсегда в памяти Рокомболя, но он не обратил на нее большого внимания. «Нужно ли сейчас же отправиться в Клининкур?» — спросил он. «Теперь который час? Три». «Слишком рано. Трепичники выходят по ночам. Ступай туда в семь часов». На этом слепой окончил свою аудиенцию и Ракомболь ушел. Ровно в шесть с четвертью часов Ракомболь переоделся в настоящего парижского шалопая-блузника и в семь часов был уже в Клининкуре. Резиденции всех тряпичников. Узнав у одного мальчишки, где жила вдова Фипар, он прямо направился к ее домику. Но напрасно он стучался. Дверь не отворялась. «Тетки, нет дома!» заметила ему проходившая в это время мимо него женщина. Где же она? Уехала еще вчера с каким-то мужчиной, который привез ей платье, башмаки и чепчик. Она разоделась точно какая-нибудь герцогиня. Ракамболь невольно вздрогнул. Каков с собой был этот мужчина? спросил он. Толстый, старый, лысый в черном сюртуке. Это мой дядя, вскрикнул Ракамболь и мысленно прибавил: это должно быть Белвантьор. Затем слова охотливая барыня рассказала Рокамболю, что тетушка Фипар уехала в карете, извозчик, который назывался Марадером, и стоит на Монмартре. Этого указания было вполне достаточно для ракомболя который немедленно отправился на Монмартр и отыскав там указанного извозчика, прикинулся агентом тайной полиции. Благодаря этому маневру он узнал, куда переехала вдова Фипар. Вот как, бормотал он, направляясь по указанному адресу. «Вы, госпожа Фипар, переехали теперь в Гроколью на церковную улицу, дом номер пять, и называетесь теперь Брезиду. Отлично, я вас сейчас же навещу». Не прошло и четверти часа после этого, как он уже был у госпожи Фипар. Войдя в ее квартиру, Рокамболь разыграл из себя такого нежного сынка, что старуха не утерпела и простила ему все. Блистательный маркиз не погнушался обнять ее и нежно поцеловать, пообещав ей купить каменный дом. Когда таким образом мир был вполне восстановлен и старуха Фипара окончательно расположилась в пользу своего ненаглядного ракомбольчика он ловко выспросил у нее все относительно Вантюра. Убедившись с ее слов, что он не ошибся, подозревая в кучере шатомалье Вантюра, он смекнул сейчас же, что Вантур вероятно распечатал письмо графине Артовой к герцогу де Саландрера. Ну, мамаша, укладывайся, сказал он громко. Едем. Куда? в твой собственный дом, и акт на него я тебе передам прямо в руки. «Не врешь? Честное слово твоего милого ракомбольчика. Но, Вантюр, не говори ему, что ты виделась со мной, вот и все». «Ладно, прощай, мамаша, на тебе в задаток», переменил решение он и бросил старухи на кровать билет в пятьсот франков. Простившись с Фипар, ракомболь вернулся домой и к своему великому ужасу убедился, что у него украдены документы графа де Шато-Мальи. «Теперь уже два часа ночи», — пробормотал он. «Есть надежда, что герцог уже лег спать, а потому, вероятно, разбойник не успел еще передать их ему. Надо скорее бежать в отель де Шато-Мальи». Переодевшись немедленно в платье конюха, он отправился опять в отель герцога Шато-Мальи. Он пришел туда в тот момент, когда Вантюр разговаривал с Берейтером о том, что лошадь заражена карбункулом. «Был ли здесь герцог?» — спросил Вантюр. «Два раза, и даже сам вытирал перегородку своим платком». Вантюр вздрогнул. «Так как в первые часы болезни Ибрагим никого не допускал к себе, кроме герцога». «Но он не кусал его?» — спросил Вантюр с беспокойством. Напротив, он лизнул его несколько раз. Ракомболь видел, как на лице Вантюра выступили капли пота, и на этот раз он окончательно узнал его. Убедившись в том, что ему было нужно узнать, Ракомболь спокойно удалился и спрятался в пустом стойле. Из вопроса Вантюра, видел ли герцог Ибрагима, он составил мнение, что Вантюр не успел передать ему бумаг. Через несколько времени после этого пришел в стойло к больной лошади Цампа и сообщил, что герцог тоже заболел и теперь спит. При этом известие Вантюр опять вздрогнул, но не перестал наблюдать за Цампою. «Мне нужно видеть герцога», — сказал Вантюр, обращаясь к нему. «Хорошо», — ответил камердинер. — «я сейчас скажу ему о вас». Во время этого короткого разговора Рокамболь выполз на четвереньках на двор и в то время как сам вышел из конюшни, приподнялся и заступил ему дорогу. «Молчи!» – прошептал он и увлек Камердинера на лестницу. «Что у герцога?» «Лихорадка!» «Посылал он за доктором?» «Нет еще!» «Великолепно!» «Перед спальней находятся три комнаты?» «Да!» «В гостиной висят на всех дверях двойные портьеры?» «Да, везде!» «Из спальни трудно услышать, что там говорится?» «Можно, если говорят очень громко». «Отлично. Ступай к герцогу и скажи, что лошади гораздо лучше, и, конечно, не говори про кучера». А меня проведи в гостиную». «Идемте». Рокомболь поднялся вместе с Цампою в первый этаж, и камердинер провел его через коридор в гостиную, где на каждой двери висели двойные портьеры из тяжелой материи, заглушавшие всякий шум. На полу лежал толстый ковер. Ракомболь встал за дверью у входа в комнату. «Теперь, — сказал он Цампе, — ступай в конюшню и вели кучеру прийти сюда. То есть к герцогу? Да, проведи его по парадной лестнице прямо сюда. Ладно. И как только он войдет сюда, то ты задуй свечку и схвати его за обе руки вот так». И Ракомболь, взяв Цампу за руки, завернул их ему за спину. «Понимаешь? — спросил он. Да. «Ну, иди!» — Цампа ушел. Через две минуты он был в конюшне и сказал Вантюру. «Идите, герцог ждет вас, но, пожалуйста, делайте поменьше шуму. Его сиятельство очень болен, и шум беспокоит его». Вантюр последовал за Цампой, поднявшись по парадной лестнице, прошел через приемную, и только он переступил порог гостиной, как свеча, находившаяся в руках у Цампы, погасла, и Вантюр почувствовал, как его схватили за руки». В то же мгновение чья-то рука закрыла ему рот и приставила к его горлу кинжал. Вслед за этим хорошо знакомый ему голос проговорил шепотом, но грозно. «Я ракомболь, и убью тебя, если ты вскрикнешь». Весьма редко бывает, чтобы самые свирепые убийцы не были бы в то же время и самыми отчаянными трусами. Вантюр очень равнодушно убил Мурилья и не раз обогрел свои руки кровью, Так что, казалось, он бы должен был обладать присутствием духа в минуту опасности. Но на самом деле, услыхав голос Ракомболя и почувствовав на своем горле прикосновение кинжала, он растерялся и мог только жалобно пробормотать. «Пощадите! Не убивайте меня!» «Молчи!» – прошептал Ракомболь и, наклонившись к Цампе, прибавил. «Держи его!» Затем он обшарил все карманы Вантюра и вынул из них как документы де Шато мальи так и кинжал, который Вантюр украл у него вместе с бумагами. Обезоружив совершенно Вантюра, Рокамболь хладнокровно заметил. «Но теперь мы можем и поболтать». «Пощадите, не убивайте меня», — повторял Вантюр умоляющим тоном, между тем, как зубы его стучали от страха. Ракомболь связал шнуром от портьеры ноги и руки Вантюра и сказал... «Теперь ты уже не убежишь, мой приятель. Ты ведь понимаешь, — добавил он, усмехаясь, — что нам право не нужно огня, так как люди, служившие у капитана, привыкли отлично работать в патмах. И чтобы довершить и подтвердить свои слова фактом, он взял платок и завязал в рот. «Теперь запри хорошенько все двери, — сказал ракомболь и посмотри, что с лихорадкой герцога». Затем у них произошел разговор, результатом которого было то, что Ракомболь согласился сохранить ему жизнь при условии, что Вантюр поможет ему в деле с вдовой Фипар. Затем Ракомболь развязал его и, приведя его к себе в квартиру на Сюренской улице, приказал ему написать вдове Фипар, чтобы она пришла вечером на свою прежнюю квартиру в Клининкуре. Вантюр написал и посмотрел на Рокомболя с возрастающим удивлением. «Это тебя удивляет?» — спросил тот. «Еще бы!» «Да ты еще больше удивишься, приятель, когда я свяжу тебе опять ноги и руки и заткну рот». «Что?» — промычал Вантюр. «То, что ты пробудешь здесь пленником до вечера». Вантюр хотел было возражать, но Ракомболь показал ему кинжал и пригрозил. «Неужели, друг, мы опять поссоримся с тобой?» На следующий день после этого в девять часов утра Ракомболь был у Сара Вильямса и рассказал ему все, что произошло. Сэр Уильямс был вполне доволен успехами своего ученика и приказал ему узнать, нет ли на бывшей квартире вдовы Фипар в Клининкуре какого-нибудь подвала. «Зачем это?» – спросил Ракомболь. Сэр Уильямс не удостоил его даже ответом и посоветовал ему отделаться от авантюра и от вдовы Фипар. «Хорошо», – сказал Ракомболь. «Нужно ли мне опять заходить к тебе?» – слепой утвердительно кивнул головой. Расставшись с сэром Вильямсом и узнав от Сампы, что герцог де шатомальи при смерти, Рокамболь зашел к Вантюру и, покормив его, обещал, что заплатит ему 50 тысяч франков, если только он поможет ему избавиться от Фипар. «О, будьте спокойны», — проворчал Вантюр, — «я отлично сумею свернуть шею этой старой ведьме». Тогда Ракомболь сделал распоряжение, чтобы Вантюр пришел в два часа ночи в Клининкур и, связав его снова, отправился на церковную улицу к вдове Фипар. Он застал ее за кофе и под предлогом покупки дома выманил ее с собой в Клининкур. «Зачем же мы идем туда?» — спросила старуха. «Для авантюра. В твоей квартире есть подвал? И какой еще отличный? Ну так зайдем туда». «Что за смешная фантазия?» «О, ты сегодня же вечером увидишь, смешна ли она». И вслед за этим они отправились в путь. Придя в Клининкур, Ракомболь спустился в погреб, бывший при квартире Фипар и, провернув в водопроводной трубе дырочку, напустил в него воды. «В десять часов вечера», — заметил он при этом, — «в подвале будет воды на четыре фута, а к утру он переполнится». Затем он вылез из погреба и, опустив в него лестницу, обратился к вдове Фипар. Но «Ну, теперь идем назад», — сказал он. «Что ты там делал?» «Готовил ванну». «Для кого?» «Для авантюра». Мамаша Шафипар слегка вздрогнула, вспомнив о ванне, в которой выкупал ее милый ракомбольчик. Затем они вышли, Ракомболь довез ее до улицы Тронше и вышел из Фиакра. — В десять часов, — сказал он старухе, — отправляйся пешком в Клинин-Кур. Опять? И жди меня там, но старайся, чтобы никто там тебя не видел. — А потом? — Тогда я скажу тебе, что мы сделаем с Вантюром. — А если я увижусь с ним раньше? — «Не увидишься. Однако вчера он мне сказал, это ничего не значит. Он не придет. Прощай. До вечера». ракомболь зашел на Сюренскую улицу и, переодевшись там, воротился домой. «Ну, дядя», — сказал мнимый маркиз Дешемери сэру Уильямсу, — «у старухи Фипар есть отличный подвал, из которого можно сделать превосходную ванну» и Рокомболь подробно описал местность и свои приготовления, рассказав при этом, что он намеревается сделать с вантюром. «Если ты придумал выкупать вантюра в ванне, так я научу тебя, как покончить с цампой и старухой Фипар. Ты просто образцовый дядюшка!» — воскликнул ракомболь в восхищении. Сэр Вильямс принялся опять писать, а Ракомболь читал из-за плеча. «Понимаешь?» — написал наставник. «Совершенно!» — ответил ученик. Тогда сэр Вильямс стер рукавом все написанное. В семь часов вечера у ракомболя был Цампа, который сообщил ему, что герцог находится в безнадежном состоянии. а пробормотал Рокомболь и добавил громко. «Господин Цампа, особа, которая хочет жениться на концепчионе, поручила мне сказать вам, что она довольна вами. Вы будете управителем». «Вы не шутите?» — вскричал португалец, будучи вне себя от радости. «Вы вступаете в эту должность на другой же день после свадьбы. А пока мне поручено передать вам на булавки вот эти три билета в тысячу франков за то, что вы сумели к месту воткнуть одну булавку. Теперь от вас ожидают последние услуги. Что прикажете, я готов на все». «Вам поручат сегодня вечером покончить счётец с одним мнимым кучером, который чуть не испортил всё дело». «Его нужно отправить на тот свет?» «Верно». «Когда и где?» «Ровно в десять часов приходите к белой заставе. Я буду там и сведу вас куда нужно». «Слушаюсь». «Возьмите с собой», — добавил Ракомболь, — «свой лучший каталонский нож». Ровно в десять часов старуха Фипар была уже в Клининкуре. Благодаря темной ночи и отсутствию фонарей на улице, она прошла незамеченной на свою старую квартиру. «У меня будет карета», — мечтала старуха, входя в свое убогое помещение. «Все будут называть меня мадам Фипар, и я постараюсь сделаться баронессой. И кто знает, может быть, я даже выйду замуж за какого-нибудь чиновника в отставке или за молодого человека, для которого я составлю все его счастье». Пока Фипар предавалась таким мечтаниям о замужестве с небогатым молодым человеком, в дверь ее комнаты кто-то постучал. «Это ты?» — спросила она шепотом. «Я! Отворяй!» — старуха отворила. Вошел Ракомболь в сопровождении Цампы. «Мамаша!» — сказал Ракомболь, «Я привел сюда одного господина, который желает поговорить с Вантюром». Старуха захихикала. Ракомболь запер двери и сказал... «Теперь я сообщу тебе, что остается сделать, чтобы тебе стать управителем имени Саландрера». И, — добавил он с усмешкой, — навсегда освободиться от виселицы. Последнее слово заставило Цампу вздрогнуть. Угрожая виселицей, Цампу можно было заставить убить 20 человек вместо одного и поджечь город со всех четырех сторон. По всей вероятности, ракомболь знал, что слово «виселица» подстрекает его усердие. Прежде чем зажечь свечку, заметил Ракомболь, я расскажу, что нужно сделать. Все дело в вантюре», — добавила со своей стороны Фипар. Ракомболь приказал Фипар зажечь фонарь. Старуха немедленно повиновалась, при свете его сам помог осмотреть избушку. Ракомболь открыл подвал и, опустив туда лестницу, укрепил ее. Подвал был уже до половины наполнен водой. Эге, прошептал он, воды уже на шесть футов. Этого вполне достаточно, чтобы утопить человека. Наконец он вылез из подвала, поставил фонарь на пол и посмотрел на Цампу. «Видишь», — проговорил он, — «тут есть подвал». «Слушаю», — ответил португалец, — «спустись в него». «Хорошо». «Он полон водою». «Что?» — пробормотал Афипар. «Я говорю, что он полон водою», — повторил Ракамболь. «Последние дожди сделали из него настоящий колодец». «Там, пожалуй, утонешь», — возразил Цампа. «И да?» «И нет. Как же это? Я хочу сказать, что вы войдете туда вдвоем, и ты, и он. Ладно. Кучер утонет, а ты сделаешься управляющим». Ира растолковал ему подробно свой настоящий план, состоящий в том, что Вантюр, не знавший расположение избушки, должен был упасть в открытый люк, а на цампу возлагалась задача помочь ему утонуть. «Смотри только», — добавил Ракомболь, «спускайся вниз до начала воды и держись крепко за лестницу». «Понимаю. Если он вздумает кричать, то ты изруби его в куски». «Теперь все понятно. Но когда он уже будет готов, тогда ты крикни, и мы откроем люк и выпустим тебя». «Хорошо, теперь я начинаю смекать, что могу быть управляющим. Это ведь получше гороты». Это напоминание заставило Цампу проворно и смело поставить ногу на лестницу. «Он будет еще не скоро», — заметил Ракомболь. «Все равно я подожду». И Цампа спустился в подвал, предварительно крикнув «Держусь, можете идти». Оставив люк открытым, Рокамболь увел старуху Фипар к кровати. «Теперь не шуми», — шепнул он, — «и будем ждать». Ракомболь погасил фонарь, и в избушке сделалось темно. Прошло несколько минут глубокого безмолвия. Сам пождал, уцепившись за лестницу, а старуха и старуха Фипар молчали и тоже ждали. Вдруг на улице послышались осторожные шаги, и затем кто-то взялся за ключ, оставленный Ракомболем в дверях. Это был Вантюр, пришедший за приказаниями Ракомболя. Ты здесь, старуха? — спросил он шепотом. «Здесь — Здесь, — прошептал Афипар. Вантюр запер дверь на ключ и, вынув из кармана нож, пошел по комнате. «Да где же ты?» — спросил он еще раз. «Здесь, сюда!» — проговорил Фипар. Вантюр сделал еще несколько шагов, нога его оступилась, и он с воплями полетел в подвал. Ракомболь быстро закрыл люк, лег на него и стал внимательно прислушиваться к тому, что происходило в погребе. Он услышал сначала страшные проклятия, а потом плеск воды, которую Вантюр рассекал руками и ногами. Авантюр кричал и ругался, но его крики так слабо долетали до Ракомболя, что он убедился в невозможности услышать их с улицы. Крики эти продолжались всего минут десять, затем все стихло. Он должно быть нашел лестницу, подумал Ракомболь, и как бы в подтверждении его слов раздались в то же мгновение пронзительные вопль и шум, как бы от падения чего-то грузного в воду. Затем все смолкло. «Цампа убил его на повал», — подумал Рокамболь. «Теперь одним меньше». И он опять стал прислушиваться, но в подвале царствовало мертвое молчание. Фипар сошла с кровати и подползла к люку. «Ну что?» — спросила она. «Он, кажется, кончен». «Ты думаешь?» «Там все затихло». Через несколько минут после этого из подвала долетел голос цампы. Все кончено! Выпустите меня! говорил португалец. Зажигай фонарь, мамаша, скомандовал Ракомболь. Старуха вынула из кармана спички и зажгла огонь. Ракомболь приподнял люк. Посмотри-ка сюда, мамаша, сказал он и, наклонившись, подал фонарь Цампе. Подвал осветился, и Ракомболь со старухой увидали безжизненное тело авантюра, плававшее в покрасневшей от крови воде. «А-а-а!» «А, разбойник!» — прошептал опять Фипар. «Как подумаешь только, что он хотел скрутить тебя?» «Фи!» — ответил ракомболь «Я совершенно не за это отправил его к праотцам мамаша». «А за что же, голубчик?» «За то, что ему были известны мои делишки, что меня отчасти стесняло». Фипар содрогнулась. Она стояла в это время на коленях на самом краю люка, и, как бы повинуясь какому-то предчувствию, хотела приподняться, но ракомболь проворно и ловко положил ей свои руки на плечи и удержал ее на коленях. «Посмотри же хорошенько да попристальнее на своего приятеля-мамаша», — сказал он. «Ведь он теперь мертвый. А? Так, что ли?» «Кажется». Фипар проговорила это слово с содроганием и опять хотела встать. Да погоди же, поговори со мной, попросил Ракамболь притворно ласковым голосом, обвивая своими руками морщинистую шею старухи. Признайся, Мамаша, продолжал он шутливым тоном, что судьба благоприятствовала тебе, когда тебя вытащили из воды в ту ночь, а? И при этом Ракамболь сдавил горло старухи. Ах, что ты делаешь? прохрипела она. Молчи, дай мне сказать. «Да ведь ты душишь меня! Что за беда?» — ответил он хладнокровно. «Я могу уверить тебя, что теперь в этом подвале нет лодочников, которые бы могли вытащить тебя в этот раз». Ракомболь -э сдавил шею старухи, которая даже не сопротивлялась, и крикнул Цампе. «Принимай, да окуни ее хорошенько, пусть она отведает и пресной водицы». И при этом он бросил старуху в подвал. На этот раз Фепар была уже мертва, и холодная вода не привела ее в чувства. — Надо приучаться, — прошептал Ракамболь, смотря на тело своей приемной матери, плававшей рядом с трупом Вантюра. Цампа по-прежнему сидел на лестнице с фонарем в руках. — Ну, теперь все кончено, — сказал ему Ракамболь. Можете пожаловать сюда, господин управитель. Цампа обрадовался и начал подниматься по лестнице. Вскоре он показался до половины из люка и, чтобы выбраться оттуда поскорее, поставил фонарь на край, а сам схватился обеими руками за лестницу. Рокамболь стоял сзади него. Сам, позанятый мыслью как бы ловчее вылезти из люка, услыхал вдруг голос Ракомболя, говоривший ему насмешливо. «Да вы верно все набитые дураки!» И вслед за этими словами в спину цампы вонзился кинжал! Он вскрикнул, выпустил из рук лестницу и покатился в подвал, поглотивший уже два трупа. Ракомболь спокойно вытащил лестницу и закрыл люк. «Не знаю, умер ли ты», — проговорил он. «Во всяком случае, если даже и не погиб от моего кинжала, то все-таки утонешь. Лестницы ведь тут больше нет, чтобы ты мог схватиться за нее и спастись». Ракомболь произнес вполне спокойно этот спич, и, задув фонарь, осторожно вышел из избушки. Ночь была мрачная, шел холодный дождь, и квартал трепичников был совершенно безлюден. Ракомболь не встретил ни души. Ракомболь пришел пешком в Париж, там, на Сюренской улице, переменив свой костюм, сел в экипаж, ждавший его у ворот, и приказал кучеру вести себя домой. Но, проезжая мимо своего клуба, он увидел в его окнах свет и велел кучеру остановиться. «Я довольно поработал эти дни», — подумал он, «и потому могу отдохнуть теперь хоть немного». И этот негодяй, только что совершивший тройное убийство, поднялся по лестнице и, напивая какую-то арию, вошел в игральный зал. Печальные лица присутствовавших в нем невольно поразили его. «А, вот и шумери», — заметил кто-то. Ракомболь, улыбаясь, подошел к горному столу, на котором лежали золото, банковские билеты и карты. «Что это вы притихли?» — спросил он. «От того, что узнали сейчас печальную новость». «Чего ж такое? Герцог де Шато мальи умер. Вы шутите?» «Нисколько. Он умер от карбункула». «От карбункула? Полно шутить. Это же лошадиная болезнь». «А это совершенно верно. Но ведь это просто невозможно. Нелепо». «И все-таки это правда», — мнимый маркиз пожал плечами. «У него заболела лошадь», — заметил кто-то. Герцог имел неосторожность ласкать эту несчастную лошадь. «И умер?» «Да». «Когда же?» «Сегодня вечером часа три назад». И Маркизу рассказали тогда все то, что он знал лучше других. Вскоре после этого он возвратился домой, где его ожидал приятный сюрприз — письмо от Концепчионы. Оно заключалось в следующем. «Друг мой, сердце мое трепещет от радости» спешите скорее в замок Гопа. Очень возможно, что вы возвратитесь оттуда с маркизой Шамири. Прочитав это письмо, Ракамболь отправился к сэру Вильямсу и рассказал ему о своих успехах, прочел ему письмо Концепчьоны. Сэр Вильямс был вполне доволен действиями своего ученика и тотчас же написал «Прекрасно. Уложи свои вещи и отправляйся на рассвете». «Уже?» «Тебе не нужно знать о смерти герцога до отъезда». «Это верно». «Очень хорошая предосторожность. Я поеду с тобой. Ты? Разумеется, я должен тоже подписаться на твоем брачном контракте». «Это очень большая честь для меня», — заметил насмешливо Рокамболь. «И к тому же у меня есть предчувствие, что ты не женишься без меня. Вот как? Запомни навсегда, что я твой добрый гений. Когда меня не станет, твоя счастливая звезда закатится». Сэр Вильямс подчеркнул каждое из этих слов. Пока в Париже происходили только что переданные нами события, в Ницце произошло событие, имевшее главное и прямое влияние на развязку романа. Читатель, вероятно, помнит, что графиня Артова уехала в Ниццу со своим сумасшедшим мужем. Там она поместилась в хорошеньком домике на самом берегу моря. Парижский доктор Б. сопровождал больного и наблюдал за его состоянием. Во время путешествия здоровье больного значительно улучшилось, но, несмотря на это, доктор Б. приходил к тому убеждению, что болезнь графа Артова неизлечима. Во время их пребывания в Ницце было много иностранцев и между ними один морской офицер английской службы, лечившийся от раны в теплом климате Италии. Этот офицер служил раньше в Индии. Он познакомился с графиней Артовой и, приехав однажды к ней утром, попросил у нее позволения поговорить с ней об ее муже. — Мне сообщили, — начал он, — что помешательство вашего супруга произошло внезапно, когда он хотел скрестить свою шпагу со шпагой противника. — Правда, — ответила графиня, — и что помешательство состояло в том, что он вообразил себя своим противником, а того графом Артовым. Он и до сих пор думает то же самое. — Мгновенное и столь странное помешательство вашего супруга происходит совсем от другой причины, чем это думают. — Что вы говорите? — вскричала графиня. Оно происходит просто от отравления. Бакара не могла отвечать. «Я служил в Индии», — продолжал офицер. «И был целый год на Яве, где не раз имел случай наблюдать помешательства, происходящие от растительного яда. Но действие этого яда проявляется быстро, почти мгновенно. Характерная особенность отравления этим ядом состоит в том стремлении, с которым отравленные им отвергают свою собственную индивидуальность и принимают на себя чужую». «Но ведь он не был в Индии, знаю, и не знаком в Париже ни с кем из тех, кто жил там». «Графиня», — возразил сэр Эдвард серьезным тоном, — «те люди, которые оклеветали вас, способны, по моему мнению, на все низости, даже на отравление графа». «Но в таком случае», — вскрикнула Бакара, содрогаясь, — «если мой муж отравлен, то его уже нельзя больше вылечить». Я был в прошедшем месяце в Париже и встретил там доктора, который приобрел себе удивительную известность в Калькутте. Он излечивает умопомешательство, и в особенности такое, которое происходит от ядов. О, скажите, кто этот доктор? Мулат Сантильских островов доктор Самуил Альбо. Отчего бы вам не выписать его сюда? Нет, нет! вскричала Бакара. это будет слишком долго. Я лучше сама поеду в Париж. Да, это будет гораздо лучше. «Милостивый государь», — сказала тогда графиня Артова, пожав руку сэра Эдварда. «Если бы только безграничная преданность бедной оклеветанной женщины могла отплатить вам за ваше участие ко мне! Поезжайте скорее в Париж, графиня, посоветуйтесь с Самуилом Альба и не бойтесь доверить ему своего мужа. Если только кто-нибудь еще может вылечить вашего мужа, так это, наверное, он». И затем, поцеловав почтительно руку графини, он добавил... «Позволите ли вы мне дать вам еще один совет?» «Пожалуйста, вы меня обяжете?» «Придумайте какой-нибудь предлог для возвращения в Париж. Я понимаю вас. Доктор Б. никогда не узнает, что я обращалась за советом к доктору Самуилу Альба». Сэр Эдвард раскланился и ушел. На следующий же день после этого граф и графиня Артовы уехали из Ниццы. Графиня не жалела дорогой денег, чтобы только доехать скорее, и через три дня уже была в Париже, куда приехала по Леонской железной дороге. Между тем, как графиня ехала в Париж, виновник всех ее бедствий Ролан де Кле намеревался отправиться во Франш-Конте, где совершенно неожиданно умер его дядя Шевалье де Кле. Смерть эта была очень кстати для молодого человека, которому пребывание в Париже становилось неприятным после дуэли с графом Артовым. Ролан рассчитывал на популярность, но сильно ошибся в своих предположениях. Графа Артова любили, и несчастье с ним уронило Декле в глазах многих порядочных людей. Смерть дяди вывела его из этого затруднения. Управившись со всеми делами, он отправился к Октаву проститься. Но на одной из улиц ему пришлось остановиться. Какой-то фиакр зацепил колесом омнибус. Среди группы любопытных стояла обладательница фиакра. Ролан взглянул на нее и вскрикнул. Перед ним была графиня Артова, или лучше сказать, та особа, которую он принимал за нее. Молодая женщина тоже заметила его и, улыбнувшись, приложила палец к губам. Ролан уже хотел выйти из своего экипажа и предложить ей свои услуги, как она поспешно села в свой фиакр и громко крикнула кучеру «Улица Помп, номер 53, в Пасси!» и быстро уехала. Через четверть часа после этого он сидел у своего друга Октава и рассказывал ему о своей встрече. «Что я должен теперь делать?» – спросил он. «Ехать? Во Франш-Конте?» «Да». «Не повидавшись с нею?» «Конечно. Она крикнула свой адрес громко для того, чтобы ты слышал и будет ждать тебя сегодня, завтра, а потом, вероятно, напишет тебе». «Очень может быть». «Она улыбнулась тебе. Значит, она все еще любит тебя». «И я так думаю». — проговорил скромно Ролан. Восемь часов вечера он сидел уже в вагоне первого класса Леонской железной дороги. На первой станции с ними встретился парижский экстренный поезд, они остановились на несколько секунд. Ролан бросил рассеянный взгляд на вагон, пришедший из Леона, и вскрикнул. — В этом вагоне сидела графиня Артова с мужем, которую он видел сегодня в Париже. — Что это? Уж не сошел ли я с ума? Пробормотал он и поспешно выскочил из вагона, но парижский поезд уже тронулся. «Потрудитесь скорее садиться!» — крикнул Ролану кондуктор. «Поезд сейчас тронется!» «Я не еду!» — отвечал Ролан в сильном волнении. Раздался свисток, и поезд тронулся. «Когда я могу воротиться в Париж?» — обратился Ролан к начальнику станции. «Вот идет поезд из Монтеро!» — отвечал чиновник, указывая пальцем вдаль, где виднелся дым от паровоза. Поезд пришел, Ролан воротился в Париж, а багаж отправился в Дижон. Он приехал в Париж спустя полчаса после прихода экстренного поезда. Но женщины, обладавшей, по его мнению способностью вездесущности, уже не было на вокзале. Обежав все залы и не найдя ее, Ролан обратился к кондуктору, приехавшему на экстренном поезде. Милостивый государь, вы приехали с вечерним поездом из Леона? Да, полчаса тому назад. Не заметили ли вы в вагоне первого класса красивую блондинку, сидевшую с двумя мужчинами? — Как же! Заметил! — Вы не знаете, кто она? — Графиня Артова со своим мужем и доктором. — Она села в Леоне утром? — Утром. Ролан выбежал из вокзала, как сумасшедший, и, бросившись в первый попавшийся фиакр, крикнул кучеру. — Три Луидора на водку, если довезешь меня вскачь до улицы Помп! Спустя час фиакр остановился у дома номер 53. Ролан сильно дернул за звонок. Было уже около полуночи. Войдя во двор, он тотчас же узнал место, где с него снимали повязку. — Барыни нет дома, — сказала полураздетая горничная. — Так я ее подожду. Она не воротится. — Вот что, любезная, — сказал Ролан решительно. — Или веди меня сейчас же к твоей барыне, за что получишь десять луидоров. Или ты пойдешь со мной сейчас к полицейскому комиссару. — Ведь барыня меня за это прогонит, — сказала испуганно горничная. Но делать нечего, пожалуйте. Она провела его в будуар, где на диване спала Ребека, одетая в черный бархатный пеньюар. Оставь нас, сказал Ролан повелительно. По уходе горничной он слегка дотронулся до плеча молодой женщины, которая, проснувшись, вскрикнула от удивления и вскочила с дивана. Как вы смели прийти сюда без моего позволения?, спросила она гордо. Вы, моя милая, имели неосторожность сообщить мне сегодня утром ваш адрес, отвечал Ролан холодно. Я? Да, вы. Вы крикнули кучеру в улицу помп номер 53 так громко, что я услышал. Ну и отлично, что вы приехали, проговорила Ребекка, изменив тон. Садитесь, пожалуйста. Как здоровье вашего супруга, графиня Артова, он все еще помешан. А, и я отправила его в Ниццу. Вот как. Но я видел, что он воротился сегодня вечером. Кто? Мой муж? Нет, граф Артов в сопровождении своей жены, настоящей графини Артовой. Ребекка побледнела. «Довольно уж шутить и дурачить меня», — продолжал Ролан. «Теперь ты должна мне сказать, кто ты». Ребекка посмотрела на Ролана и покачала головой. «Безумный», — проговорила она, захохотав. «Презренная тварь!» — вскричал он вне себя от ярости. «Говори свое настоящее имя, или я убью тебя!» И он ухватил за горло молодую женщину. «Меня зовут Ребекка!» — простонала она. «Кто ты такая?» «Дочь Парижа!» «Кто тебя заставил дурачить меня разыгрыванием из себя графини?» «Человек мне неизвестный!» Лжешь! «Клянусь вам!» «В таком случае ты умрешь!» И он крепко сдавил ей шею. «Пощадите!» пробормотала она. «Я все расскажу, но, клянусь вам, я не знаю имени этого человека!» Он встретился со мною однажды вечером, увез в незнакомую мне улицу и дом и на следующий день поместил здесь, приказав мне называться графиней Артовой. «Ты должна сейчас поехать со мной к графине Артовой и рассказать ей все это!» «Нет, нет, ни за что!» — отвечала Ребекка, задрожав. Роланд схватил нож для фруктов, лежавший на камине, и, приставив его к груди молодой женщины, проговорил «Клянусь честью, я убью тебя, если ты не повинуешься!» Спустя пять минут Роланд, Декле и Ребекка садились в фиакр, ожидавший у ворот. «На Пепеньерскую улицу, отель Артова!» — крикнул Ролан Кучеру. «Еще Луидор, если поедешь быстро!» Дорогой Ребека рассказывала ему, что покровитель ее, который заставил ее называться графиней Артовой, дал ей две недели назад три тысячи франков на месячное содержание, и что с тех пор она его не видела. Затем она рассказала всю историю гнусной комедии, в которой она была действующим лицом, не пропуская ни малейшей подробности. Фиакор остановился у отеля Артова. Ролан велел Ребекке опустить вуаль и затем позвонил. «Графини нет дома», — объявил швейцар. «В таком случае позвольте мне войти, я подожду». Лакей провел Ролана в гостиную нижнего этажа. Ребекка все еще не поднимала вуали. Спустя несколько минут послышался шум колес экипажа, вслед за тем распахнулись ворота. Графиня Артова приехала в два часа ночи. Бакара, приехав в Париж из Ницы, тотчас же отправилась к Сиризе. «Постарайтесь уложить своего больного спать», — сказала она доктору перед отходом. «Хорошо», — отвечал он. «Сегодня это будет легче обыкновенного, ибо он изнурен дорогой». Бакара отправилась к Сиризе Ролан в дорожном платье. Сестры крепко поцеловались, и вслед за тем Леон сказал графине. «Я видел доктора Мулата». «Ну и что же?» — спросила Бакара с нетерпением. «Он ждет вас». «Поедем», — сказала она с живостью. «Поедем скорей». Сестры сели в карету и с быстротой молнии примчались во двор отеля, где в нижнем этаже жил доктор Самуил Альба. Сириза уже сообщила ему, с какой целью желала видеть его графиня Артова, к тому же помешательство графа наделало столько шуму в Париже, что доктор уже знал об этом. Графиня и Сириза Ролан вошли в кабинет. «Милостивый государь», — проговорила Бакара. Я прибегаю к вам, подобно всем тем, которые, блуждая долгое время во мраке, обращаются к свету. «Вы, вероятно, пожаловали ко мне посоветоваться о вашем супруге?» — спросил доктор. «Вы не ошиблись». «О, вылечите моего мужа, и признательность моя к вам будет беспредельна!» «Я ничего не могу обещать вам, графиня, до тех пор, пока не увижу пациента и достоверно не узнаю причину его помешательства. Оно проявилось мгновенно. В чем оно состоит?» Граф воображает себя человеком, с которым дрался на дуэли. Затем Бакара сообщила ему все мельчайшие подробности, уже известные читателю, и, наконец, упомянула о сэре Эдварде, английском моряке, прибавив, что тот считает графа отравленным. мулад слушал графиню, нахмурившись, но когда она упомянула о сэре Эдварде, он вдруг встрепенулся и проговорил. «Графиня, помешательство причиняется от двух различных ядов». Один из них, беладонна, производит помешательство несерьезное и легко излечимое. Другое происходит от индийского яда Дутроа. «О, кажется, так назвал его и сэр Эдвард». «Но ведь ваш супруг никогда не бывал в Индии?» «Никогда». «Яд этот действует спустя несколько часов после приема. Поэтому, если допустить мнение сэра Эдварда, то нужно предположить, что графа отравили в ночь накануне дуэли». «Нет», – проговорила Бакара решительно. Он ночевал тогда у герцога де — У герцога де Шато-Мальи? должно быть, потому что он был его секундантом. Впрочем, я узнаю у герцога. Но ведь он умер вчера вечером, графиня. Умер? Герцог! — вскричала она. Герцог де -Мальи — Да, — отвечал флегматично доктор и подал графине газету, в которой она прочитала следующий некролог. Вчера, в девять с половиной часов вечера, скончался после кратковременной болезни герцог де Томальи, тридцати лет от роду. Вместе с ним угасла одна из древнейших фамилий французского дворянства. «Вам неизвестно, от какой болезни он умер?» – спросила Бакара в сильном волнении. «От карбункула, которым заразился от своей лошади». Некоторое время графиня сидела как уничтоженная. «Я полагаю, — проговорил снова доктор, — что мнение сэра Эдварда относительно вашего мужа справедливо. Вы думаете? Дутро растет на Яве, и образчики его в Европе весьма редки. Их можно найти только у таких людей, как я. А у вас он есть? Я привез его сюда совсем немного, и убежден, что во всем Париже его нигде больше нет». «Нельзя знать», — проговорила Бакара, охваченная каким-то предчувствием. «Быть может, у вас похитили несколько его зерен?» «Это немыслимо, графиня. В эту комнату, кроме меня и моего слуги, к которому я питаю полнейшее доверие, никто больше не входит». Говоря это, доктор устремил внимательный взор на баночку, в которой лежал красный порошок. «Почем знать?» — повторила опять Бакара с волнением. «Боже мой!» — возразил вышедший из терпения доктор. «Если хотите, я могу проверить, потому что у меня в точности записано название и количество всех находящихся у меня ядов». Он взял с полки книгу и начал ее перелистывать. «Вот, смотрите», — обратился он к графине. «Дутроа, порошок из корня яванского растения, красного цвета, номер баночки 45. Вес баночки 45. Вес баночки равняется на гектограмм весу порошка в 75 граммов». Доктор взял баночку и положил ее на маленькие весы и тут же вскрикнул от удивления и испуга. Не хватало шестнадцати граммов. «Меня обокрали!» — вскричал он. Он побледнел. В продолжении нескольких секунд они смотрели друг на друга безмолвно, в страхе, как будто над головами их разразился громовой удар. Доктор стоял с минуту как пригвожденный к месту. «Его обокрали! Но когда? Каким образом?» Мог ли он обвинять своего камердинера, служившего у него более двадцати лет? Никогда не выходил он из кабинета, не заперев двойным оборотом ключа ящик с ядами, а замок этого ящика был образцовым произведением одного из знаменитых фабрикантов. Сломать его было невозможно. Украсть порошок Дутроа у доктора можно было только в таком случае, если бы ключ оставался в замке ящика, дверь не заперта, а доктора не было дома». Соединение этих трех обстоятельств казалось невозможным Самуилу Альба, и он как-то бессмысленно смотрел на графиню. Потом он сильно дернул за шнурок. Вошел слуга англо индийц лет шестидесяти, два раза спасавший жизнь своему господину. Доктор верил его преданности, как верят Божьему свету или математическому закону. А между тем, указав теперь рукой на ящик, он сказал строго. Юнг, вам известно, что находится в этом ящике, не правда ли? Да, господин, смертельные порошки. Ну, так у меня украли несколько зерен одного из этих порошков, причинив этим несчастье. Это невозможно, вскричал слуга, и голос его звучал так искренно, что нельзя было сомневаться в его невиновности. Видите, графиня, проговорил доктор, обращаясь к бокара. «О, я не обвиняю его!» — ответила она. Мулат посмотрел на Юнга и сказал ему ласково. «Послушай, мой друг, припомни все хорошенько». «Я готов, господин. Не приходил ли кто сюда без меня с месяц назад?» «Никто». «Не замечал ли ты, что я забыл ключ в замке этого ящика?» «Никогда. Уверен ли ты?» «Даю голову на отсечение», — отвечал слуга. Не принимал ли я здесь кого-нибудь подозрительного, не оставлял ли одного? При этом вопросе индийц вскрикнул. Господин, я вспомнил, сказал он с живостью. О чем? Сюда приходил мужчина, он оставался здесь. Со мной? С вами и без вас, когда вы поспешили оказать помощь лакею, которого сшибла с ног карета. Ах, и в самом деле. У меня сидел тогда гость. Мы разговаривали, как вдруг отворяется дверь, и входят два человека, прося помощи доктора. «Кто же были они?» — спросила графиня с тоской. «Не знаю. Я пошел с ними, оставив здесь на несколько минут своего гостя. Но случай был несерьезный. Какого-то лакея сшибло с ног карета, и он даже не ушибся, а только испугался. Я обратился к гостю, ящик был заперт». «Кто же был этот гость?» О, нет, невозможно! вскричал доктор. Это дворянин, человек честный, словом маркиз де Шамири. Шамири! воскликнула графиня. Да ведь это Шурин Виконта де Асмоля, изящный молодой офицер английской морской службы. Да, он самый, графиня. О, вы можете подозревать кого угодно, только не его, доктор. Ваша правда, а между тем пробормотал Мулат, припоминая понемногу свой разговор с маркизом Шамири. «Между тем, графиня... Что же? Я припоминаю, что в то самое время, как меня потребовали, мы с маркизом разговаривали об этом самом яванском яде, который причиняет сумасшествие. Я помню даже, что маркиз, сделав мне множество вопросов о действии этого яда и о времени, какое для этого потребно, изъявил, наконец, желание посмотреть порошок». «И вы ему показали?» «Пальцем в ящике». «Но ведь это какой-то ужасный сон, нелепый и невозможный милостивый государь», пробормотала графиня вне себя. «Ничего нет невозможного, графиня», ответил доктор серьезным тоном. «Если верить моим подозрениям...» «Ну что же, договаривайте, сударь!» «Если порошок украден, так только маркизом» если графа отравили так отравил его маркиз доктор произнес эти слова таким убежденным тоном что бокара содрогнулась впрочем графиня добавил он если супруг ваш действительно сошел с ума от той причины на которую мы думаем о перебила его бокара с живостью скажите мне что вы вылечите его вылечу графиня клянусь вам Ответил доктор торжественно. Бакара радостно вскрикнула и сложила руки, чтобы поблагодарить Бога. «Графиня», — прибавил доктор, — «поезжайте домой и веруйте, во-первых, в провидение, а затем в искусство, которым оно наделило меня, чтобы врачевать моих ближних. Я буду иметь честь явиться к вам завтра в полдень, увижу графа, осмотрю его, и если он в самом деле окажется отравленным, Бог поможет нам отыскать виновника». «Прощайте, доктор, до завтра», – пробормотала расстроенная графиня и, сев с сестрой в карету, сказала. «Нет, это невозможно. Я знаю Виконта де Асмоля. Это отличное сердце, рыцарская душа, и все те, кто соединен с ним узами родства, должны быть таковыми же. Шамири не могут быть отравителями». «О», – проговорила в свою очередь Сириза, – «все это так ужасно, что напоминает мне адскую гениальность сэра Вильямса». При этом имени графиня содрогнулась, но вскоре на губах ее показалась улыбка. «Ты с ума сошла», — сказала графиня. «Сэр Вильямс умер, и поэтому он не может вредить нам». «Бульвар Бумарше!» — крикнула она лакею, захлопнувшему дверцу кареты. Бакара отвезла сестру, затем воротилась к себе домой. «Граф еще не ложился?» — спросила она, выходя из кареты и увидав свет в окнах гостиной. «Его сиятельства легли уже два часа назад», — отвечал слуга. «Стало быть, это доктор». «Никак нет, это какие-то господин и дама, настоятельно требовавшие сегодня же видеться с вашим сиятельством». «Как их фамилия?» — спросила изумленная Бакара. «Не знаю но, кажется, я уже видел этого господина здесь». «А дама?» «Лицо ее закрыто густой вуалью, она высокого роста и кажется молодая». Бакара не дослушала, она поспешно взошла на крыльцо и затем в гостиную, где ждали ее Ролан-Декле и Ребекка. При шуме отворявшейся двери, Ребекка, вуаль, которая была уже откинута назад, встала, и обе молодые женщины очутились лицом к лицу. Графиня вскрикнула и отшатнулась, как окаменелая, до такой степени поразила ее сходство этой женщины с нею. Но в эту самую минуту Ролан, которого она прежде не заметила, подошел и смиренно преклонил перед нею колени. Тут графиня поняла все. «Встаньте, милостивый государь», — сказала она ему. «Встаньте, теперь я все понимаю». Но Ролан не вставал. Тогда графиня измерила Ребекку высокомерным взглядом. «Кто вы такая?» — спросила она. «Вы, укравшая мое лицо, мой рост, мои приемы, мой голос и даже мое имя» кто вы такая?» Ребекка выдержала сверкающий взор графини и, выпрямляясь, в свою очередь, нахально посмотрела на нее. «Вам угодно знать, кто я?» — проговорила она. «Да, угодно», ответила надменно графиня. «Я дочь вашего отца. Меня зовут Ребекка». «Сестра моя!» — воскликнула Бакара. В голосе ее звучало столько души и глубокого сострадания, что закаленное сердце Ребекки затрепетало. «Сестра моя», — повторила Бакара в порыве сострадания. «О, я теперь понимаю. Да, вы моя сестра. Да-да, я помню, как однажды отец, держа меня за руку, переходил со мной Бастильскую площадь. Мне было года четыре. К нам подошла женщина, ведя за руку такую же белокурую девочку, как я». Не знаю, что говорила она отцу, я ничего тогда не понимала, но помню, что она плакала, а отец оттолкнул ее. «То была мать моя», — сказала Ребекка дрожащим голосом. «А ребенок — я. И с того самого дня я, дитя любви, дитя позора, покинутая всеми, даже самим Богом, я всегда помнила о вас, законной дочери моего отца». С того самого дня я возненавидела вас глубокой зверской ненавистью, которая заставила меня сделать вам столько зла. Ненавистью непримиримой, как я думала. Но ее нет уже в моем сердце. Она уступает место раскаянию с той минуты, как вы сказали мне, сестра моя. В голосе Ребекки слышались слезы. Она тоже преклонила колени перед графиней Артовой и поцеловала ее руку. Благородное сердце Бакара было тронуто, покаявшаяся и обновленная грешница протянула руку грешнице, кающейся и сказала ей «Встань, сестра моя, я прощаю тебя». Затем, обратившись к Ролану де Кле, она прибавила «Вы, вероятно, были обмануты, милостивый государь, потому что вы еще слишком молоды, чтобы быть злым». «О, верьте, графиня!» — вскричал Ролан с искренним раскаянием честного благородного сердца. «Верьте, что у меня достанет сил исправить нанесенный вам вред. Я от всего сердца прощаю вас. Вред, нанесенный мне, не значит ничего в сравнении со злом, сделанным благородному и великодушному человеку, которого я люблю до фанатизма и имя которого я ношу. Надо поправить это зло. Надо помочь мне отыскать виновника этой отвратительной интриги, жертвами которой сделались вы и я». «Вы скажете нам правду, не так ли?» — обратился Ролан к Ребекке. «Скажу все», — ответила она и принялась рассказывать графине Артовой все, что рассказала уже Ролану. Графиня расспросила все малейшие подробности, все малейшие обстоятельства. «Но», — сказала она наконец Ролану, дополнявшему по временам рассказ Ребекки каким-нибудь неизвестным ей фактом, «у вас, кажется, был камердинер по имени Батист. Был графиня?» Он, кажется, уверял вас, что очень дружен с моей горничной. Уверял. Приносимые им записки. Он получал через нее, как говорил мне. Где же теперь этот камердинер, наверное, бывший сообщником ваших мистификаторов? Обокрал меня и сбежал. Когда? В тот самый день, когда я должен был выйти на дуэль с графом. Это так и должно было случиться. Долго служил он у вас? Две недели» кто рекомендовал его вам? «Один из моих приятелей. Дешамири». «Шамири!» — вскричала Бакара, чувствуя как будто электрическое сотрясение. «Но кто же этот человек? Что я ему сделала?» Схватив Ролана за руку, она прибавила. «Вы молоды, ветрены, легкомысленны, но все-таки вы, вероятно, честный человек и умеете держать клятву. Какова бы она ни была, я сумею сдержать ее перед вами, графиня!» «Ну так поклянитесь, что вы будете слепо повиноваться мне. Клянусь прахом моих родителей, что вы никогда и никому не расскажете того, о чем говорили мы с вами». «Но я должен восстановить вашу репутацию, графиня!» вскричал Роланд де Кле, в которым наконец заговорила благородная рыцарская кровь его предков. «Я должен сказать целому свету «не нужно». Свет не должен знать, что я была опозорена безвинно, что я была оклеветана» что вы принимали за меня женщину, так странно на меня похожую. Сестра моя завтра же уедет из Парижа, закрытая густой вуалью в почтовом экипаже. Ее никто не должен видеть». Ролан и Ребека не могли выговорить ни слова от изумления. «Час восстановления моей чести еще не настал», — прибавила графиня Артова. «Подождем». На следующий день доктор Самуил Альба встал по обыкновению в 7 часов утра и, прогулявшись по саду, принялся читать судебную газету, где длинная статья под заглавием «Драма в Клиньенкуре сейчас же обратила на себя его внимание. Статья эта начиналась так. «Несколько дней тому назад мы сообщали об убийстве курьера в Синарском лесу между Милуном и Парижем, убийстве до сих пор еще не раскрытым. Теперь мы должны рассказать о происшествии еще более таинственном». В Клининкуре, в квартале Трепичников, вчера утром местные жители были крайне удивлены, заметив, что широкая струя воды бежит из-под дверей избушки, откуда за два дня перед тем выехала тряпичница. По всей вероятности, водопроводная труба лопнула и затопила подвал. Дверь избушки была немедленно выломана, и вошедшим представилась ужасная картина. Люк подвала был открыт, и оттуда лилась через край вода, окрашенная кровью. Около стены стоял окровавленный человек, который озирался вокруг бессмысленным взором. Ноги его были по щиколотку в воде, одежда совершенно мокрая. Из левого плеча его струилась кровь, волосы совсем черные на темени были на висках белы, как снег. Ему предложили несколько вопросов, но в ответ на них он захохотал диким смехом и запел португальскую песню. Недалеко от него в бочке найдено мертвое тело женщины, в котором тотчас же признали прежнюю жиличку избушки тетку Фипар. Когда ее вытащили, на поверхности воды показалось другое мертвое тело – толстого мужчины лет 50, которого также тотчас же признали за личность, приезжавшую за теткой Фипар два дня назад и называвшую ее своей матерью. На место происшествия прибыл полицейский комиссар в сопровождении доктора, который, осмотрев раненого, объявил его помешанным. Затем доктор объявил, что женщина умерла от удушения и, по всей вероятности, брошена была в подвал уже мертвой. Мужчина умер мгновенно от раны, нанесенной ему в грудь. Тряпичники припомнили, что накануне с Фипарк, приходил молодой человек с белокурыми волосами и усами. Когда выкачали воду из подвала, на полу его нашли каталонский нож, которым, по всей вероятности, и был убит пожилой мужчина. Водопроводная труба оказалась просверленной буравом. Доктор перевязал рану сумасшедшего и отправил его в больницу, где надеются возвратить ему рассудок и тогда узнать от него виновников этой кровавой драмы. Когда его привезли в больницу, один из больных вскричал: "Да это Цампа! Что это за Цампа?" спросили его. "Камердинер покойного герцога де Шатомальи", отвечал больной, бывший конюх герцога де Томальи. Полиция продолжает свои розыски. Статья эта произвела сильное впечатление на доктора Самуила Альба. Было девять часов. «Графиня Артова ждет меня в двенадцать», — проговорил он. «За эти три часа я успею взглянуть на этот интересный случай помешательства». Через четверть часа он уехал уже в морг, дом, где выставляются мертвые тела. Он обратился к стоявшему здесь сторожу и попросил пропустить его за стеклянную перегородку, где и увидел два трупа. «Сегодня утром», — сказал сторож, — «мужчину узнали». Кто же он? Его узнал арестант, который три года тому назад сидел с ним вместе в Остроге. Это сбежавший каторжник, называвший себя авантюром и Йонатасом и Жозефом Брезидо. Когда-то он служил коммердинером у любовницы герцога де шато «Странное стечение обстоятельств», — подумал доктор. Этот человек был лакеем любовницы старого герцога, а тот сумасшедший коммердинером молодого герцога. Из морга Альба уехал в полицейскую больницу, где увидел Цампу, помещенного в отдельной комнате. Самуил Альба сразу узнал в нем того самого лакея, которого сшибла с ног карета, в то самое время, когда он, то есть доктор, беседовал с маркизом Дешемери. Теперь для него сделалось ясным похищение порошка Дутруа. Если маркиз Дешемери был виновником этого похищения, то Цампа был его сообщником. Ровно в двенадцать часов Самуил Альба приехал в отель графини Артовой. Бакара вышла ему навстречу и увела его в сад. Граф Артов сидел на скамейке и тростью чертил по песку букву «Б». По одному брошенному на него взгляду доктор убедился, что помешательство графа происходит от отравления яванским порошком. «Графиня», — сказал он, — «я вылечу вашего супруга, но сначала вы мне скажите. Вы были очень дружны с герцогом дешато Альи?» «Очень». Альба вынул из кармана судебную газету и подал ее Бакара. «Убитого зовут Вантюром», — прибавил он после прочтения ею статьи. «А сумасшедший есть тот самый лакей, которого сшибла с ног карета в тот день, когда у меня украли порошок». «Сэр Вильямс!» — вырвалась из уст побледневшей Бакара. Спустя минуту она оправилась от первого испуга и проговорила. «Вчера мы с вами порешили, что виновник похищения порошка есть Маркиз де Шамери». Непременно он. Сегодня вы с первого взгляда узнали, что муж мой отравлен этим порошком. Теперь я должна рассказать вам, что со мной случилось вчера, после того, как я уехала от вас. И бакара рассказала доктору о своем свидании с Роланом Декле и Ребекой и передала ему все, что они сообщили ей. Не знает ли Ребека? спросил наконец доктор, в какое именно место отвез ее сначала незнакомец. Она полагает, что в квартал Моделен. «Сюренская улица. У маркиза де Шамери была там маленькая квартирка, где он кое-кого принимал и где известен был под именем господина Фредерика. Вы разве бывали там? Несколько раз. Я лечил у него одного английского матроса, татуированного дикарями». «Татуированного дикарями?» — повторила Бакара, вздрогнув. Тут доктор так верно описал приметы австралийского дикаря, что Бакара вскричала. «Это сэр Вильямс! Это не дикари татуировали его и отрезали язык, а я!» «Вы? Вы, графиня?» — вскричал изумленный мулат. «Слушайте, доктор!» — продолжала Бакара. «Около четырех лет я боролась с этим чудовищем и, наконец, победила его. Если я только не ошибаюсь, если описанный вами человек, которого маркиз де Шамири поручил вам лечить, есть действительно сэр Вильямс, то мне все становится ясным. Маркиз де Шамери был орудием мщения сэра Вильямса. Он погубил мою честь, убил морально моего мужа. Но как допустить, что маркиз де Шамери, дворянин, человек ознаменованный высокими делами и подвигами, мог сделаться орудием такого изверга, как сэр Вильямс? Да, действительно странно, пробормотал Мулат. Но тут, должно быть, кроется какая-нибудь великая тайна. «Да, мы все блуждаем во мраке», — сказала Бакара. «Но знаете, где находится свет?» «Где же?» «В помешательстве Цампы». «Как вы полагаете, можно его вылечить?» «Кажется, можно». «Скоро?» «Может быть». «Каждая минута дорога для нас, доктор, потому что сэр Вильямс для достижения цели не останавливается ни перед какими средствами». «В таком случае исходотайствуйте мне у полицейского начальства дозволение лечить Цампу. И вы его вылечите? Надеюсь». Они прошли в будуар, где Бакара написала следующее письмо. «Граф, я сделалась жертвой гнусной интриги, однако надеюсь вскоре разоблачить ее. Для этого мне нужна ваша помощь. Отправляю к вам доктора Самуила Альбо. Не расспрашивайте его». Он не должен вам отвечать, но не откажите в своем ходатайстве, о чем он вас будет просить. Готовая к услугам, графиня Артова. Бакара запечатала письмо и указала адресата, графу Арману де Киргацу. «Возьмите это письмо», — сказала она, — «и поезжайте к графу. Вечером я пришлю к вам узнать о результате». Спустя три часа Бакара получила следующее письмо. «Графиня, цампа находится уже у меня». «Его здоровое телосложение подает мне надежду на излечение. Ваш покорный слуга – доктор Самуил Альбо». Спустя три дня после того, как Цампу привезли к Самуилу Альбо, графиня Артова приехала к нему вечером. Она вошла в кабинет, где уже была не один раз. Прежде всего, Бакара увидела доктора, разговаривавшего с Роланом Декле, который приехал сюда по приглашению графини, а затем Цампу, неподвижно лежавшего на диване. Доктор подошел к ней, поклонился, предложил кресло и приложил палец к губам. «Разве он спит?» — спросила Бакара. «Да, и когда проснется, то будет уже в своем уме. Вы уверены в этом?» «Больше данных «за», чем «против». В повязке, закрывающей ему глаза и лоб, лежит компресс из соков одного индийского растения. Теперь уже три дня, как он находится в моральном и физическом оцепенении, которое кончится, как только я сниму повязку. «Доктор», — проговорил Ролан де Кле, — Ведь это будет просто чудом. Средство это открыл мне один индус во время моего путешествия по Азии. Часто вам приходилось употреблять это средство для лечения сумасшедших? Спросила Бакара. Раз десять, графиня. И всегда удачно? Да, если помешательство происходило от испуга. Следовательно, средство это неприменимо к помешательству моего мужа. Я не рискнул бы, ибо в случае неудачи средство это мгновенно убивает. «Однако вы надеетесь его вылечить?» «Вполне!» Тут доктор подошел к дивану, на котором лежал Цампа. Он приподнял его и снял повязку. Цампа глубоко вздохнул, провел рукой по лбу и осмотрелся кругом с удивленным видом. Бакара и Ролан де Кле удалились в другой конец комнаты. «Что за чертовщина?» проговорил он наконец по-португальски. «Где я?» «Вы у доктора», отвечал Альба на том же языке, который вылечил вас от помешательства. Неужели я был помешанным? Пять дней. Вас нашли в Клининкуре в подвале, наполненном водой. Ах да, теперь припоминаю. Меня ранил и бросил в подвал незнакомец, в то время, когда я выходил оттуда с фонарем и ножом в руке. Этим ножом вы убили Вантюра? Спросил доктор. Цампа вздрогнул. Почему вы это знаете? Спросил он. Мне все известно. И мне также, сказала Бакара, подходя к Цампе. «Графиня!» — вскрикнул португалец. «Цампа!» — проговорила она сурово. «Вы убили Вантюра, и вы же отравили герцога де «Нет, герцога отравил не я, а он!» «Кто он?» «Он воткнул ему в ручку кресла отравленную булавку!» «Но кто же этот он?» — повторила Бакара. «Не знаю!» «Цампа!» — проговорил доктор. Вы признались при трех свидетелях, что убили Вантюра, и этого достаточно, чтобы отправить вас на эшафот. А поэтому, если вы хотите, чтобы вас пощадили, вы должны нам рассказать всю правду. Назовите человека, который отравил герцога и бросил вас в подвал». «Право, не знаю. Помню только, что старуха, которую он удавил, называла его ракомбольчиком. Бакара вскрикнула, и имя Сыровильямса снова вырвалось из ее груди. «Позвольте мне расспросить Цампу», — обратилась она к доктору. «Он сейчас произнес имя человека, которого я считала умершим». Доктор и Роланда Кле посторонились. «Цампа», — начала графиня, — «так как вы теперь выздоровели, то доктор должен вас сдать в руки правосудия. Хоть вы признались нам в убийстве Вантюра, мы пощадим вас, если вы скажете все, что вам известно». «О, я все расскажу, но они убьют меня!» «Кто они? Ракамболи его господин!» «Кто этот господин?» «Не знаю». «Цампа, — сказала Бакара строго, — малейшая скрытность, и вы погибли!» «Графиня, я расскажу вам все, что меня заставили делать, угрожая гороттой, которую я когда-то заслужил себе в Испании». Тут Цампо рассказал свои сношения с незнакомцем, начиная с убийства Дона Хозе и кончая отравлением герцога де Шатом Когда Цампо окончил свое признание, его отвели в комнату первого этажа, которая была для него назначена. «Господин Декле», — сказала Бакара, «надеюсь, что вы сумеете сохранить в тайне все, что вы сейчас слышали. Клянусь вам, графиня». «Доктор», — продолжала она, «все эти происшествия и преступления, о которых мы сейчас узнали, имели единственную цель» стереть с лица земли двух женихов сеньориты Концепчьоны де Саландрера в пользу третьего. Я теряюсь в догадках о третьем претенденте и боюсь остановиться на своем предположении. Нельзя допустить, чтобы Ракамболь, негодяй и убийца, мог возмечтать о женитьбе на дочери испанского Гранда. Я думаю, что он действует тут в пользу другого. Весьма может быть. С другой стороны, продолжала Баккара, В этом таинственном деле фигурирует всеми уважаемый и пользующийся громадными почестями маркиз де Шамери. Вы говорите, что только он мог похитить у вас порошок Троа, а Цампа утверждает, что он нарочно подсунулся у вашего дома под Дышло, повинуясь приказанию таинственного незнакомца. Затем Цампа приходил за приказаниями в Сюренскую улицу номер 26 в квартиру маркиза де Шамери. «Совершенно верно». «Следовательно», — заключила Бакара, — «все эти преступления совершены в пользу маркиза по инструкциям сэра Вильямса». «Все это в высшей степени загадочно», — пробормотал доктор, пожимая плечами. «О!» — воскликнула графиня. «В голове моей сейчас мелькнула ужасная мысль, от которой волосы становятся дыбом». «Какая же это мысль, графиня?» «Прежде чем ее сообщить, вы оба дадите мне клятву, что будете молчать об этом, как в могиле». Доктор и Ролан де Кле торжественно произнесли клятву. «Так слушайте, ужасная мысль, зародившаяся в моем воображении, есть та, что маркиз де Шамери — никто иной, как ракамболь». «Что вы говорите, графиня?» — вскричал Ролан де Кле. «Как вы можете предполагать?» «Я непременно должна его видеть и хорошенько в него вглядеться». «Вы можете увидеть маркиза завтра же», — сказал Ролан де Кле. «Где?» «У меня. Я приглашу его к завтраку. Вы спрячетесь в другой комнате, откуда как нельзя лучше увидите и услышите его». «Это невозможно», — заметил доктор. «Почему?» «Потому что маркиза Дешамири нет в Париже. Он уехал три дня тому назад со слепым матросом». «Сэр Вильямс», — прошептала бокара, вздрогнув. На следующий день Ролан де Кле получил от Бакара записку. «Прошу вас немедленно приехать ко мне». Ролан поспешил в отель графа Артова. Он застал там доктора Самуила Альба и увидел бакара в мужской одежде. «Поедем во Франш-Конте», — сказала она, вошедшему Ролану. «В замок вашего покойного дяди. Он находится неподалеку от замка виконта де Смоля, Виконте-герцог де Саландрера с дочерью теперь там, а маркиз отправился к ним». «Я к вашим услугам», — сказал Ролан, почтительно поклонившись. Спустя час графиня Артова в сопровождении Ролана де Кле была на дороге в Безонсон. Замок Гупа находился в одном из ущелий Юры. Это было старинное здание времен крестовых походов с толстыми стенами и башнями со строконечными шпилями. Северная часть замка обращена была к глубокому, лишенному всякой растительности оврагу, и южный же фасад выходил в сад, спускавшийся довольно круто до самого берега маленькой речки. Дорога в замок проходила через деревню, затем влево шла, извиваясь по горе к подъемному мосту. Комнаты замка были меблированы с полной роскошью. Виконт Фабьен де Асмоль уже шестой день жил тут в обществе своей жены, герцога и герцогини де Саландрера с их дочерью Концепционой. Виконтесса де Асмоль очень подружилась с Концепционой. Последняя была влюблена в ее брата, этого было достаточно, чтобы между ними возникла искренняя дружба. Однажды вечером, через четыре дня после того, как концептиона писала Ракомболю, обе они спускались по тропинке, ведущей к речке. «Послушайте, милая концептиона, проговорила Бланш, — «я не хочу больше скрывать от вас, на чем я основываю свои надежды. Я говорила с вашим отцом и открыла ему почти все». «Что же он сказал?» «Он очень удивился и потом спросил, уверена ли я в том, что брат мой вас любит». На это я отвечала ему, с той минуты, как Альберт увидел вашу дочь, он страстно в нее влюбился, и я опасаюсь, что эта любовь отравит его жизнь, потому что он хорошо знает, что фамилия Саландрера знатнее и богаче. «Я принял непоколебимое решение», — отвечал он, — «предоставить моей дочери полную свободу в выборе мужа, и если только она любит вашего брата, то через месяц может сделаться маркизой Дэша Мири». Концепчьона кинулась в объятия виконтессы де Асмоль с восклицанием «Милая сестра». А в этот же самый день Викон де Асмоль и герцог де Саландрера рано утром уехали на охоту. До слуха бланши и Концепчьоны долетели отдаленные звуки рожка. Вскоре на тропинке показались два всадника. Это был Фабьен и герцог, возвращавшиеся с охоты. Бланше и пошли им навстречу. Все четверо отправились по дороге к замку, как вдруг послышался звон бубенчиков, хлопанье бича, и затем на дороге показался почтовый экипаж. «Ах, это милый братец!» — воскликнула виконтесса с детской радостью. Концепчьона побледнела и казалась сильно взволнованной, что не ускользнула от внимания герцога де Саландрера. Спустя несколько минут экипаж остановился около них. ракомболь выскочил из кареты и кинулся в объятия сестры и брата. Затем, раскланившись с герцогом де и Концепчьоной и указав на сэра Вильямса, безмолвно сидевшего в экипаже, сказал Фабьену. «Я привез с собой моего несчастного старикашку. Мне жалко было оставить его одного дома». «И отлично сделали», — отвечал Фабьен. «Маркиз», — проговорил герцог де Саландрера, — «завтра вы принадлежите нам». «С удовольствием, ваше сиятельство». «А что будет завтра?» «Облава на медведя». «Браво!» — весело вскричал рокомболь. На другое утро после своего приезда маркиз де Шамери, одетый в охотничье платье, отправился в комнату сэра Вильямса. «Хорошо ли ты спал, дядюшка?» – спросил он, слепой утвердительно кивнул головой. «Жаль, право, что ты слеп и не можешь видеть великолепных окрестностей замка». Сэр Вильямс печально улыбнулся. «Вот что, дядюшка, моя сестрица все еще уверена, что ты не понимаешь по-французски. Прошу тебя, прислушивайся хорошенько, что будут обо мне говорить эти дамы». Спустя час герцог де Саландрера и Фабьен сидели уже на лошадях. Ракомболь, поклонившись виконтессе и стоявшем на крыльце, тоже проворно вскочил в седло. Всадников сопровождали два пеших егеря, державших на своре восемь собак. За ними шел браконьер, который должен был указать охотникам берлогу медведя. Викон де Осмоль подал сигнал к отъезду, и шествие тронулось. Рокомболь ехал позади всех. Засунув руку под кафтан, он взялся за перламутровую рукоятку кинжала, следы которого остались на плече цампы. «Я хотел бы испытать», — подумал он, — «как эта игрушка убивает медведей». И боль зловеще улыбнулся. В ста метрах от замка охотники разделились на две партии. Всадники поехали по большой дороге, а егеря с собаками и браконьер отправились по тропинке. Условились сойтись у площадки. Долина Черного оврага, где, по словам браконьера, находился медведь, была не более одного лье. На краю ее протекал ручей, через который был переброшен узкий и весьма ветхий мостик. Поверх ручья раскрывались скалы, образующие в одном месте грот, где и скрывался теперь медведь, выходивший оттуда только по вечерам. Площадка, где охотники условились сойтись, находилась на вершине этих скал. Спустя час всадники выехали из соснового леса, и взору их предстала эта величественная панорама. «Где же тут может скрываться медведь, и каким образом мы будем охотиться?» спросил герцог. «Посмотрите», — сказал Фабьен, «вы видите тропинку вдоль ручья?» «Вижу». «И сосновый ствол над пропастью в виде мостика?» «Да-да». «По этому мостику пойдут наши егеря и браконьер». «А, вот и они». «Где же пройдут собаки?» «Видите вы там другой овраг», — сказал Фабьен, указывая пальцем. «Собаки бросятся оттуда и выгонят медведя». «А мы?» «Мы поедем верхами. Один егерь и браконьер останутся на скалах. Если мы не застрелим медведя, так его застрелит браконьер или егерь, прежде чем он успеет пробраться в свое логовище». «Позвольте», — вмешался ракомболь «План ваш хорош, но я хочу несколько изменить его». «А именно?» «Я отдам свою лошадь егерю, а сам займу позицию входа в грот», сказал ракомболь, желавший во что бы то ни стало отличиться перед герцогом де Саландрера своей неустрашимостью. «Если Мишенька ускользнет от вас, то будет иметь дело со мной». «Сейчас видно», сказал Фабиен, улыбаясь, «что ты индийский охотник». В это время браконьер и один из егерей поднялись по скале, а другой спустил собак. Затем егерь, подойдя к входу в грот, крикнул изо всей силы. «Мишенька дома!» — сказал Виконт, смеясь. Прежде чем раздался первый лай собак, маркиз де Шамерис прыгнул с лошади, а герцог де Саландрера и Виконт поскакали по крутому спуску к черному оврагу. По знаку ракамболя егерь сел на его лошадь, пришпорил ее и поскакал вслед за герцогом и Виконтом. Браконьеры и остались на минуту одни, пока другой егерь поднимался по тропинке. Тут маркиз де Шамери зарядил свое двуствольное ружье и посмотрел во враг, к которому в эту минуту подъезжали всадники. Взором его представилось довольно странное зрелище. Прежде всего он услышал внизу какой-то глухой шум, то был хриплый лай собак, раздавшийся в стенах грота и ослабевавший по мере того, как бесстрашная свора углублялась в подземелье. Затем с противоположной стороны из кустарников прыгнула вдруг какая-то черная масса и пустилась бежать вперед. То был медведь. Вслед за ним на том же самом месте показались одна за другой восемь собак, которые, остановясь на один момент, кинулись по следам зверя, плотно прижавшись одна к другой. Герцог де Саландрера, Фабьен и егерь пришпорили лошадей и пускакали вслед за зверем. Медведь мчался, как стрела, далеко оставив за собой собак. ракомболь стоял несколько минут на вершине скалы с ружьем в руке, потом, когда охота повернула в долину, он спросил браконьера. «Не воротился ли назад медведь по той же самой дороге, как и вышел из грота?» «Едва ли», — отвечал браконьер. «Впрочем, может быть». «Ну так станьте же там, вы хорошо стреляете». «Где там?» «В десяти метрах от кустарников». Если медведь пройдет оттуда, вы в него выстрелите. — А я? — спросил егерь. — А ты, любезный, оставайся здесь, на карауле. А где же будете вы сами, господин Маркиз? — О, это уже мое дело, — ответил Ракомболь с улыбкой. Вскинув ружье на левое плечо, ракомболь спустился по просеченной в скале тропинке до входа в грот. Там он преспокойно сел на мостик, положив под для себя ружье и кинжал, и, скрестив ноги, начал размышлять таким образом. «Смотри, Ракомболь, не забывай, что человек должен больше всего надеяться на самого себя. Если правда, что тебе помогает сам черт, то тем не менее ты должен действовать осмотрительно. Женитьба твоя на синьорите Пипите Концепчони де Саландрера – дело почти совсем решенное. Ты умрешь миллионером и грандом Испании, но все-таки жизнь похожа на карточную игру. Малейшая рассеянность, и ты проиграл». «В твоей теперешней игре графиня Артова занимает большую роль, но если она может обыграть маркиза де Шемери, то, конечно, не осмелится обыграть зятя герцога де Саландрера». Закурив папиросу, ракамболь продолжал. «Я знаю Фабьена, он очень вежливый господин и постарается, чтобы герцог опередил его в охоте за медведем. Егерю прикажут то же самое. Герцог хороший охотник, но у него недостает хладнокровия. Он выстрелит в зверя, ранит его достаточно для того, чтобы привести в ярость, и слишком недостаточно, чтобы убить наповал. И мне придется вырвать своего будущего тестя, здравого и невредимого, или несколько поцарапанного, из когтей медведя». Этот монолог доказывает, до какой степени Рокомболь верил в свою звезду. Он уже выкуривал шестую папиросу, как вдруг послышал лай собак. «Рокомболь вскочил с места и схватил в руки ружье». На конечности оврага, с южной стороны, появилась черная точка, прыгавшая с ужасающим проворством. То был медведь, за которым невдалеке мчались собаки, а позади собак скакал во весь опор герцог де Саландрера. Приближаясь к гроту, герцог обогнал собак, очутился на более как в двадцати шагах от медведя и выстрелил из своего карабина. Медведь прыгнул, остановился и стал на задние лапы герцог промахнулся. Усмирив дрожавшую под ним лошадь, он выстрелил в другой раз. Пуля засвистела, и медведь повалился на землю с хриплым ревом. Этот рев окончательно привел в ужас лошадь и без того уже испуганную выстрелами. Она встала на дыбы и завертелась на одном месте, не внимая голосу герцога, не повинуясь шпорам. Раненый медведь встал, ринулся на лошадь, схватил ее в свои страшные когти, и благородное животное упало навзничь, свалив под себя герцога. Прошло две минуты, показавшиеся веком герцогу де Саландрера. Несмотря на все свое мужество, он испытывал страшное волнение, чувствуя горячее дыхание зверя, который с ожесточением рвал лошадь, как вдруг раздался третий выстрел, и медведь, бросив свою жертву, повернулся к новому противнику. В конвульсивных движениях лошадь, сломавшая себе ногу, пыталась приподняться, и всадник наконец сумел высвободиться. Герцог встал и, бросив ружье, схватился за свой охотничий нож. Но нож оказался не нужен. Вот что случилось. Увидев, что герцог выстрелил и лошадь его встала на дыбы, ракомболь побежал по мостику, но в это время медведь уже повалил лошадь. Смекнув, что герцог погибнет, если он будет колебаться хоть минуту, ракомболь в свою очередь, тоже выстрелил, но ему посчастливилось не более герцога. Вторично раненый медведь встал, еще более разъяренный, и повернулся к нему. Ракомболь думал, что успеет перебежать мостик и выстрелить в медведя в шести шагах. Он ошибся. Мостик дрожал под его ногами, и он принужден был идти медленно и осторожно, так что медведь был уже на другом конце его, а маркиз находился еще на середине. Тут герцог де Саландрера поднял свое ружье и поспешил зарядить его, но ему пришлось быть свидетелем величественного и страшного зрелища. Зрелище, длившееся не более двух секунд, было однако ж целой поэмой. В тот момент, как медведь вошел на задних лапах на мост, ракомболь выстрелил во второй раз. Страшный зверь шатался, дрожал и, остановясь на мгновение, начинал снова реветь и затем продолжал свой путь навстречу ракомболю, который не имел уже времени бежать от него. По всей вероятности, ракомболь не рассчитывал на эту последнюю часть драмы, о которой он мечтал. Но мошеннику его закала приходилось видеть смерть близко так часто, что он не мог растеряться. Маркиз бросил ружье, взял в руки кинжал и смело ждал медведя. Прошла еще секунда. Потом герцог увидел, как ракомболь схватился со зверем в страшной борьбе, качаясь на мостике над пропастью в двадцать футов глубины. Затем раздался последний рев, а вслед за ним крик торжества. И сплошная масса человека и животного разделилась вдруг надвое. Медведь, пораженный в сердце кинжалом, вытянул свои громадные лапы и с шумом грохнулся в ручей. ракомболь неподвижно стоял на хрупком месте своего торжества. Оправившись от волнения, он перешел ручей и упал в объятья герцога де Саландрера, вскричавшего «Сын мой!». Взволнованный старик, увлекая ракомболя подальше от пропасти, говорил чуть внятным голосом. «Дитя мое, станьте на колени и благодарите Господа, внемлющего моему обету». «Какой же обет дали вы?» — спросил Дешемери. «Какой обет? Когда чудовище держало вас в своих страшных объятиях, я молил Бога, чтобы он сохранил вас и дал ему обет сделать вас моим сыном». «Вашим сыном?» «Да, я знаю все. Вы любите мою дочь, и она вас любит!» Рокамболь радостно вскрикнул и счел приличным упасть в обморок. Герцог поддержал его, думая, что он ранен. Когда маркиз Дешамери нашел нужным открыть глаза, Викон де смоли герцог, окруженные слугами, держали его за руки и давали ему нюхать спирт. Его раздели нашли, что страшные когти зверя не нанесли ему никакой опасной раны. Когда он притворялся, будто приходит в себя, герцог де Саландрера говорил Фабьену. «Любезный Виконт, до сих пор женихи-концепционы кончали так плохо, что я начинаю бояться за нашего милого маркиза». «Какие пустяки, герцог», — ответил Фабьен. «Позвольте же мне послушаться внушения моего сердца», — продолжал герцог. «Если маркиз, которому я обязан жизнью, должен сделаться моим сыном, так сократим же приготовление. Вы, кажется, мэр вашей общины?» «Да». «Завтра воскресенье. Распорядитесь, чтобы опубликовали сообщение о свадьбе Маркиза де Шемери. Пастор сделает оглашение после проповеди, вечером деревенский нотариус составит контракт, а в понедельник будет свадьба». «Мне очень хочется еще раз упасть в обморок», — подумал Ракамболь. На следующий день, в воскресенье, деревенский пастор огласил о скором вступлении в брак маркиза Альберта Фредерика Оноре де Шамери, отставного офицера англо-индийской морской службы, с девицей Пепитой Долорес Концепчионой, дочерью герцога де Саландрера. То же самое объявление с самого утра было прибито к дверям мэрии той же деревни. Сельский нотариус Гоше, приглашенный на завтрак Виконтом де Осмолем, провел потом целых два часа наедине с герцогом де Саландрера. В четыре часа парадная зала древнего замка представляла самый торжественный вид. среди комнаты стоял стол, возле которого в кресле с позолоченными гвоздиками величественно восседал сельский нотариус в белом парадном жилете с полновесным брюшком. Вокруг него сидели виконт Фабьен де Асмоль с супругой виконтессой Бланш де Асмоль, герцог и герцогиня де Саландрера и наконец сэр Уильямс, которому угодно было украсить своей персоной этот семейный праздник. Сэр Вильямс был великолепен по своей осанке, неподвижности и достоинству. Одетый в длинный коричневый сюртук и в черную шелковую ермолку, он сидел в трех шагах от нотариуса, и его страшное лицо выражало такое полное блаженство, что выражение это уменьшало его чудовищное безобразие. Невдалеке сидели рука об руку Рокамболь и Концепчиона, разговаривая шепотом. Нотариус писал. «Не угодно ли вам прочитать вслух контракт?» – сказал ему герцог де Саландрера, когда он кончил писать. Нотариус встал и начал читать брачный контракт маркиза де Шемери и сеньориты де Саландрера. Этот контракт укреплял за концепционной 2 миллиона приданого, объявлял о состоянии маркиза де Шемери восходящим к 75 тысячам ливров земельного дохода Гласил о намерении маркиза де Шимери просить государственных канцлеров Франции и Испании о присоединении своей фамилии к фамилии Саландрера, прибавлял, что герцог будет ходатайствовать у Его Величества королевы испанской о разрешении передать своему зятю титул герцога и гранда и кончался условием, что в случае смерти одного из супругов все состояние непосредственно переходит в руки другого. По окончании чтения все подписались. Матрос Вальтер Брайт, или лучше сказать, сэр Уильямс, подписался последний. Волнение его было так велико в эту минуту, что рука его, твердо державшая кинжал в былое время, дрожала теперь как осиновый лист, а в глазах сверкали две крупные слезы. — Бедный старикашка, — подумал Рокомболь, — у тебя, пожалуй, достанет глупости вообразить, что не я, а сам ты женишься на концепчьоне. Он взял слепого под руку и отвел его к креслу, пожимая ему руку с некоторым увлечением. Вечером того же дня, так достойно увенчавшего тяжелые труды ракамболя, небо стало покрываться сплошными свинцовыми тучами, беспрерывно рассекаемыми молнией. Воздух странно сгустился, и к полночи за молнией последовали уже громовые удары. Начиналась буря, одна из тех страшных бурь, какие можно видеть только в горах. Викон де Смоль с женой, герцог, герцогиня и Концепчиона занимали комнаты в первом этаже. ракомболи Сэр Вильямс жили в верхнем. Все окна этого этажа выходили на террасу. Маркиз пожелал, чтобы комната его была рядом с комнатой Вальтера Брайта. Каждый вечер, когда все расходились на ночь, Рокомболи с Эрвильямс прогуливались по феодальной террасе, разговаривая о своих делах. В этот вечер оба они рано воротились в комнаты. В полночь в замке все уже были в постели. Один только маркиз де Шамери ходил взад и вперед по своей комнате, скрестив руки и мрачно опустив голову, как будто боролся сам с собой. По временам он останавливался, хмурил брови, закрывал лицо руками и затем опять принимался шагать по комнате под влиянием каких-то мятежных мыслей. Иногда же он подходил к окну и, прижав свое бледное лицо к стеклу, всматривался в черный небесный свод, ежеминутно рассекаемый молнией. Что же могло до такой степени волновать Рокамболя? Брачный контракт его подписан. Завтра в это время он будет уже мужем концептионы. Не случилось ли чего-нибудь, что может замедлить осуществление его мечты? Ничего не было. Ракомболь волновался так, потому что в эту минуту он принимал одно страшное, ужасное решение, которого требовал его интерес и опровергало сердце. Если только у злодея может быть сердце. Словом, внутри него боролись два голоса. Один, внушаемый странным зверским эгоизмом злодея, требовал уничтожения доказательств его преступлений. Другой шевелил в душе и разуме давно заглохшее чувство жалости и признательности. Но о всякой борьбе бывает конец. Один голос постепенно замолк, другой становился громче и повелительнее. «Надо кончать! Непременно надо!» пробормотал ракомболь подняв свое бледное лицо. «Я буду грандом Испании, и для всего мира маркиз де Шемери муж Концепчионы должен быть самым честным человеком». Тут ракомболь не колебался больше. Он застегнул сюртук до самого подбородка, нахлобучил на глаза ермолку и пошел к сэру Вильямсу. Слепой сидел на постели, погруженный в задумчивость на дворе шумела буря громовые удары быстро сменялись один другим сильный порывистый ветер вертел флюгера на башнях древнего замка ты тоже не спишь дядя сказал ракомболь ставя свечку на ночной столик буря утомляет тебя а? да кивнул головой сэр вильямс я тоже лег в постели и опять встал не спится да и можно ли заснуть накануне свадьбы добродушная снисходительная улыбка пробежала по губам сэра вильямса — Послушай, — продолжал Ракомболь, если тебе не хочется спать, надень халат и туфли и пойдем выкурить сигару на террасе. Там все-таки не так жарко и душно, как в комнатах. Слепой кивнул головой в знак согласия. — Я хочу потолковать с тобой о своих планах на будущее, — говорил Рокомболь, одевая сыра Вильямса, и, взяв его под руку, прибавил полунасмешливым тоном. «Пойдем, почтенный, прогуляться по террасе готического замка, который отныне принадлежит мне, потому что герцог купил его у виконта абьена Говоря таким образом, Ракомболь отворил балкон. «Иди смело», — сказал он, — «полкомнаты вровень с балконом». Сарвильямс вышел на террасу, а Рокомболь, все еще бледный, чувствовавший страшное биение сердца, задул свечку, стоявшую на ночном столике и затем, подойдя к слепому, усадил его на парапет террасы, не более двух футов вышины. «Дядя», — заговорил он, стараясь придать своему голосу беззаботный и насмешливый тон. «Не знаю, где я родился, всего вероятнее на койке. Отец мой умер на эшафоте, я был целовальником, вором, убийцей, черт знает кем». Сэр Вильям лукаво улыбался, как бы говоря, «Да, милое дитя, да, мой прелестный шалун, ты был всем этим». «За две страницы моей жизни меня отправили бы плести с Настей в Тулон на весь остаток жизни. А еще за две пришлось бы, пожалуй, познакомиться и с гильотиной. Но, разумеется, маркиз де Шамерис Аландрера ни под каким видом не предъявит этих четырех страниц истории Рокамболя. Сэр Вильямс засмеялся. «Ты подал мне отличную мысль, дядя», — продолжал Рокамболь, намекая на происшествие в Клининкуре. «Я отделался от трех стеснявших меня персон». Цампы, Вантюра и Мама Шефипар. «Теперь в целом мире один ты знаешь, что маркиз де Шамери назывался некогда ракомболем». В этот момент молния осветила лицо сэра Вильямса. Он улыбался добродушно, как бы говоря, «Ты знаешь, что я тебя никогда не выдам, что я в тебя воплотился, что я люблю тебя как сына». Увидев эту улыбку, ракомболь судорожно вздрогнул. «О, какая ночь! Какая ночь!» сказал он, когда громовой удар поколебал соседние холмы. «Дядя, ветер ужасно бушует. Это булочник посылает нам свой свадебный подарок». Сэр Вильямс одобрительно хлопнул его по плечу. «Мы находимся теперь в нежилой части замка. Никто не услышит тут, если бы даже резали человека. Странно, дядя, что в жизни людей нашего сорта бывают минуты, когда человек начинает вдруг любить добродетель». «Видишь ли», — продолжал ракомболь после минутного молчания, «я хочу теперь вести порядочную жизнь и хочу, чтобы Концепчьона была счастливейшей женщиной, чтобы весь свет уважал ее, чтобы бедные меня благословляли. Я буду творить добро, буду щедр, великодушен. Такова обязанность Гранда Испании». Сэр Вильямс одобрительно захлопал в ладоши. «Честное слово», — продолжал между тем Ракамболь. «Бывают минуты, когда я воображаю себе, что я родился маркизом де Шамери, что никогда не был Ракомболем и никогда не знал отвратительного каналью, который называется сэром Вильямсом». Ракомболь произнес эти слова со смехом, так что слепой не обиделся на него. «Но у тебя, — начал опять ракомболь самые безнравственные принципы, а в особенности один из них, весьма опасный даже для тебя самого». «Ты находишь, что если два человека были сообщниками, то сильнейший из них должен всегда отделываться от слабейшего». При последних словах в душе сыра Вильямса зашевелилось смутное беспокойство, и он сделал движение, чтобы встать с места. «Болван!» — заметил Рокамболь: «Дай же мне посмеяться вдоволь, чтобы хоть несколько разнообразить нашу беседу». «Я тебе сейчас расскажу одну легенду». Под нами овраг глубиной в сто метров, усаженный острыми каменьями. И я могу уверить тебя, что тот, кто прыгнет туда, непременно сломает шею». Сэр Вильямс нахмурился и опять хотел встать, но Ракомболь удержал его, сказав «Дай же мне кончить, дядя». И при этом он обвил его шею руками. «Ты не можешь себе представить, дядя», — продолжал ракомболь совершенно изменяя свой голос, — «Как мне тяжело расставаться с тобой, если бы не необходимость для маркиза де Шамери никогда не знаться с разбойником сэром Вильямсом». Только тогда сэр Вильямс понял, наконец, умысел Ракомболя и, вырвавшись из его объятий, встал и хотел бежать, но Ракомболь снова схватил его и обвился вокруг его тела. «О, на этот раз, — сказал он, — все кончено, почтенный». Твоего рева здесь никто не услышит. Ветер и гром заглушат его. И рокомболь свалил его с ног и прижал на самом краю парапета. Смерть твою почтенный, проговорил он насмешливо, объяснят тем, что ты слишком высунулся вперед и, потеряв равновесие, понимаешь, упал. Будь, впрочем, покоен, и я пролью о тебе несколько слезинок, И после твоих похорон женюсь на концепчоне. С этими словами Ракомболь столкнул сэра Вильямса в пропасть. В глубине оврага раздался вопль, и затем Ракомболь услышал глухой шум от падения тела, разбившегося о камне. В этот самый момент грянул гром, поколебавший замок до основания, и ослепительная молния осветила мгновенно и небо, и землю, и овраг, называемый Долиной Мертвых, где испуганный взор злодея увидел труп сэра Вильямса. Пророческие слова его «Я твой добрый гений, когда меня не будет твоя счастливая звезда закатится». Эти слова огненными буквами запылали вдруг в памяти убийцы. Он упал на колени и пробормотал. «Мне страшно! О, страшно!»